Там невской грязный сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей, противну пахнут плесенью, но и не в сухой песчаный голый наряд, где не на что сесть и нечего съесть. Да нет, нора была хоббичья, а значит благоустроенная, в mm -hmm. круглой, как иллюминатор дверью и круглыми окошками. А наш хоббит был весьма состоятельный хоббит по фамилии Бэггинс. А, кстати, кто такой хоббит? Ну, знаете, это слишком. <свят> да нет, ну, пожалуй, стоит рассказать о хоббитах поподробнее. А -а -а. В наше-то время они стали редкостью и сторонятся высокого народа, как они называют нас, людей. Сами они низкорослый <свят> народец, примерно в половину нашего роста и пониже бородатых гномов. Бороды у хоббитов нет. Совсем. Волшебного у них тоже, в общем-то, ничего нет. Если не считать волшебным, умение быстро и бесшумно исчезать в тех случаях, когда всякие бестолковые и неуклюжие верзилы, вроде нас с вами шумом и треском ломятся как слоны. У нас толстенькая брюшка, одеваемся мы ярко, преимущественно в зеленое и желтое. Башмаков не носим, потому что на ногах у нас от природы жесткие кожаные подошвы. И густой, теплый, бурый мех, как на голове, только на голове он курчавится. У хоббитов длинные, ловкие, темные пальцы на руках, а? добродушные лица. А -а -а -а. Смеются а -а -а. они густым, утробным смехом, особенно после обеда. А обедают они, как правило, дважды в день, если, конечно, получится. Теперь вы знаете, достаточно, и можно продолжать. Случилось так, что однажды в тиши утра, в те далекие времена, когда в мире было гораздо меньше шума и больше зелени, а хоббиты были многочисленны и благоденствовали, Бильбо Бэггинс стоял после завтрака в дверях и курил свою длинную трубку. Такую длинную, что она почти касалась его мохнатых ног, кстати, аккуратно причесанных щёточкой. И как раз в это время мимо проходил Гэндальф. Да, Гэндальф это я. Если вы слыхали хотя бы четверть того, что слыхала про него я... А слыхали вы лишь малую толику того, что обо мне рассказывают. Ну, конечно. То вы были бы подготовлены к любой самой невероятной истории. Истории приключения вырастали как грибы повсюду, где бы он ни появлялся. Да уж. А не бывал он в этих краях уже давным-давно, с той поры, когда все хоббиты были еще хоббитятами. Так что в то утро ничего не подозревавший Бильбо просто увидел какого-то С посохом. На старике была высокая островерхая синяя шляпа, длинный серый плащ, серебристый шарф, громадные черные сапоги. И еще у меня была длинная ниже пояса белая борода. Да. Доброе утро. Что вы хотите этим сказать? Просто желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро сегодня доброе, Неважно, что я об этом думаю? Или имейте в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми. Ну, ну, ну, позвольте и то, и другое, и третье, и еще что в такое дивное утро отлично выкурить трубочку на воздухе, если у вас, конечно, есть трубочка. Присаживайтесь, отведайте моего табачку. Торопиться некуда целый день впереди. Прелестно, Но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю, но его не так-то легко найти. Ну, еще бы в наших краях мы простой мирный народ, извините приключений нет жалуем. От них одно беспокойство и неприятность. Еще чего доброго, пообедать ты за них опоздаешь. Не понимаю, что в них находит хорошего-то? Мистер Бэггин заложил большой палец за подтяжку, а опять выпустил колечко, еще более роскошное. Затем достал из ящика утреннюю газету и начал читать, притворяясь, будто забыл о старике. Mm -hmm. Он решил, что кто-то не внушает доверия и надеялся, что старик пойдет своей дорогой. Но тот и не думал уходить.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 Бильбо Бэккельс И вы мое, хотя и не помните, что это я и есть Я Гэндальф А Гэндальф это я гендель Боже, милостивый Бог мой! Неужели вы тот самый гендель почти милости столько тихих юношей и девушек пропали не весь куда, отправившись на поиски приключений? Ха -ха, они уплывали на кораблях и лазили по чужим Би Бог ты мой! Да чего ж был тогда, я хочу сказать, умели вы тогда перевернуть все вверх дном в наших краях? Я прошу прощения, я никак не думал, э -э -э, что вы еще трудите. «А что же мне делать?» Но все-таки приятно, что вы кое-что обо мне помните. Значит, вы еще не совсем безнадежны. Поэтому я дарую вам то, что вы у меня просили. Прошу прощения, я вас ничего не просил. Нет, просили. И вот сейчас уже во второй раз моего прощения я его даю. И пойду еще дальше. Я пошлю вас участвовать в моем приключении.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 Когда я недавно позавтракал, но после такого волнующего разговора не мешает подкрепиться парочкой кексов и глоточком чего-нибудь этого. А Гендель долго еще стоял за дверью и тихонько покатывался со смехом. Потом подошел поближе и острием посоха но царапал на красивой зеленой двери некий странный знак. Затем он зашагал прочь, а в это время Бильбо как раз доедал второй но. кекс и размышлял о том, как ловко он увернулся от приключений».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 К вашим. Ответил Хоббит, который от удивления даже не нашелся, что спросить. Когда молчать дольше стало уже неловко, он добавил... Я как раз собирался пить чай. Не присоединитесь ли вы ко мне? За столом они просидели недолго. Собственно, они только успели добраться до третьего кекса, как снова раздался звонок у дверь, еще более громкий, чем раньше. И извините. Сказал Хоббит и побежал открывать. За дверью стояли три гнома. Я вижу, наш... Собираются? Бален к вашим услугам. Или...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 Вдруг колокольчик зазвонил снова. Да так громко, будто какой-то шалун хобитенок пытался оторвать его. Еще кто-то. Еще много кто, судя по звонку. Да, мы их видели. За нами следом шли четверо. Бедняга-хоббит рухнул на стул в прихожей, <свят> обхватил голову руками и принялся размышлять. Что же произошло-то? А что еще произойдет? И неужели все они останутся ужинать? Тут звонок дернули куще прежнего, и Бильба бросился к дверям. Гномов было уже не четверо, а пятеро. Что ж такое-то? Пока Бильбов предавался размышлениям, подоспел еще один. Звали их Дори, Нори, Бори и Глайн. Мама. Мама дорогая. Только на огонь был поставлен большой кофейник. Только гномы, покончив с кексами, перешли на ячменные лепешки с маслом. Что, как вдруг раздался не звонок, а громкий стук. Залый град ударов обрушился на красивую зеленую дверь Бильбо Беггинса. Кто-то молотил по ней палкой. Бильбо опрометью бросился по коридору, очень сердитый и совершенно задерганный. Такого несуразного чайпития у меня еще в жизни не бывало. Он рванул дверь на себя, и все стоявшие за ней попадали вперед друг на друга. Еще гномы? А. Целых четверо. А позади них, опершись на посох, стоял Гэндальд и хохотал. Он измолотил прекрасную дверь самым безжалостным образом, но при этом исчезла и тайная метка, которую он начертал накануне утром. Шмарно. Спокойнее, спокойнее. Как это не похоже на вас, Бильбо? Да. Заставлять друзей ждать у порога, а потом взять, да как? <смех> Распахнуть дверь. Трах, трах. Да, я, да. Позвольте мне представить. Да. Бифур, бофур, бомбу. <смех> и я, обратите особое внимание, Торин. Торин был неимоверно важный гном, никто иной, как сам знаменитый Торин Окиншильд. Да, я очень недоволен тем, что мне пришлось растянуться на пороге, да еще бифур, бофур, и вот этот бомбур наваляет сверху. А бомбур, надо вам сказать, очень тяжелый и <связь> Поэтому Торин держался сперва очень высокомерно и никаких услуг не предлагал. Но бедный мистер Бэггинс так рассыпался в извинениях, что, что Торин наконец пробормотал. Не будем сейчас об этом говорить. Ну вот мы и в сборе, привеселое общество. Надеюсь. Опоздавшим тоже найдется что-нибудь поесть и выпить. То есть э -э что у вас чай? Да. Э -э благодарю покорно. Мне, пожалуй, красного винца. Да? Мне тоже. И Я вам бы еще. И да да. киньте несколько яиц, Будьте пути так добры беда. и захватите холодную курицу и маринованных огурчиков. Можно подумать, что он не хуже моего знает, какие у меня припасы в доме. Пробормотал мистер Беггинс, который решил. Он потерял голову и начал опасаться, не свалилось ли на него нежданно-негаданно самое, что ни на есть скверное приключение. Чтобы им объесться, пить с этим гномом нет, чтобы помочь.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 Ни в коем случае, мы и после ужина не уйдем. <с мы с> Разговор предстоит долгий, да, да, но сперва да, за уборку. Только прошу вас, ради бога, не беспокойтесь, я сам, сам я Ты хай, Бильба. Пейте тарелки, пейте розетки, бейте, бейте, убейте, бейте, бейте,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 Таких колечек набралось уже целое облако, и в полумраке комнаты вид у Грэндольфа был таинственный и по-настоящему колдовской. бы стоял и любовался. Я и сам люблю пускать колечки, и теперь даже краснею. Кошмар какой-то. И Я вспоминаю, как накануне утром гордился своими колечками, которые носил, ветер за холм. А теперь перейдем к музыке.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 За синие горы, за белый туман В пещеры норы уйдет караван За быстрые воды уйдем до восхода За кладом старинных сказочных страв. страв Волшебники гно. минувшие дни искусно металлы ковали они Сапфиры, алмазы, рубины, табазы Хранили, хранили они и, и хранили, хранили они На эльфа-соседа царя-богача Трудились они молотками стуча И солнечным бликом в усердье великом Украсить могли Украсть рукоятку нича Тогда колокольный послышался звон Разверзлась земля У -у -у! Чернел небосклон Где было жилище, теперь пепелище Неверал пощады свирепый дракон И гномы боясь наказан есть небес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 Но бедный Бильбе Бэггинс воспринял сказанное совсем не как похвалу. Он шевелил губами, пытаясь опровергнуть слова «дерзновенный» и, что еще хуже, собрат по заговору. Но так волновался, что не мог произнести вслух ни звука. Поэтому Торин продолжал. Мы сошли здесь, давай обсудить наши планы, наши способы, средства, наши умыслы и уловки. Очень скоро, еще до рассвета, мы тронемся в долгий путь, в путешествие, из которого нет. Некоторые из нас, а возможно даже все, могут не вернуться назад. Бедняга Бильба, при словах ⁇ Могут не вернуться назад ⁇ почувствовал, что горло у него подкатывает крик.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 Кстати, он и вправду рассверепел, услыхав слова «как этот пузан подпрыгивает». Много раз впоследствии бэггинсовская сторона его существа раскаивалась в безрассудном поступке, и он говорил себе Бильба, ты глупец, ты сам по доброй воле встрял в это дело».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 Как раз тот знак, который используют представители вашей профессии uh -huh. И означает он вот что Опытный взломщик возьмется за хорошую работу Предпочтительно рискованную Оплата по соглашению Не uh -huh. можете называть себя кладоискатель высшей категории Если вам не по вкусу взломщик uh -huh. Некоторые именуют себя так А нам-то все равно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 И по весьма веским причинам Вы меня просили подыскать для экспедиции 14 Я выбрал мистера Бекинса. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я ошибся Выбрал не домой, попал не туда И можете отправляться в 13-ром И получать полна все, что причитается за это число А не хотите, ступайте домой, копайте уголь Он так сердито и воззрился наглойно, Что гном вжался в спинку стула А когда Бильбо открыл был рот, чтобы задать вопрос Гэндальф повернулся и кинул на него такой грозный взгляд из-под лохматых бровей, что у Бильбы со стуком захлопнулся рот. «Вот так!» – произнес Гэндальф. «И больше никаких споров. Я выбрал мистера Бэггинса. И будьте довольны. Если я сказал, что он взломщик, значит, он взломщик или будет взломщиком, когда понадобится. Он далеко не так прост, как вы думаете, и совсем не так прост, как думает он сам». Настанет время, когда вы все, а если доживете, будете благодарить меня за него. А теперь, Бильбо, мой мальчик, неси лампу и прольем немного света вот на эту вещь. Это дело рук Трора, вашего деда Торин. Сказал Гэндальф в ответ на взволнованный возгласы гномов. Это план горы. Не вижу, чем это нам поможет. Я и без того прекрасно помню гору и ее окрестности. Я знаю, где кромешный лес и где иссохшая пустошь. Там водились драконы. Тут, тут на карте и, и нарисован дракон. Но, коль скоро мы доберемся до горы, мы и без карты его найдем. Есть еще одна подробность, которую вы не заметили. Потайной ход.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 Но он им все равно не воспользуется А почему? Потому что ход слишком узок для него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 Если не ошибаюсь Не ошибаетесь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 А намного раньше. Уж я-то знаю, что такое путь на восток. Оттуда мы могли бы двинуться вверх по реке Быстротечной и достичь развалин Дейла, старинного города в долине реки под Сенью Горы. Правда, правда, никому из нас не по душе идти через главные ворота. Там река течет прямо под ними, по тоннелю, сквозь большой утюг по южной оконечности горы. И из этих же ворот обыкновенно вылетает дракон. На мой взгляд, слишком часто, если только он не переменил своих привычек, конечно. Да-да.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 Вот тут-то входит в игру наш милый Бильбо Бэггинс. Самой судьбой избранный взломщик.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 Так, и много в... во времена моего деда Трора нашу семью вытеснили с Дальнего Севера, и ей пришлось перебраться со всеми своими богатствами и орудиями труда назад. К этой самой горе, что на карте Гору эту некогда крыл мой давний предок Трейн Старший Но теперь гномы из нашего рода принялись за нее всерьез mm -mm. Изрыли ее вдоль и поперек, расширили жилища и мастерские И при этом нашли довольно много золота и массу драгоценных камней Как бы там ни было, они бы снословно разбогатели и прославились И дед мой стал королем под горой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 а ярмарка игрушек в Дейли считалась чудом севера. Все это, несомненно, и привлекло внимание дракона. Драконы, как известно, воруют золото и драгоценности у людей, эльфов, гномов, где и когда только смогут, и стерегут свою добычу до конца жизни. Живут э, драконы практически вечно, если э, только их не убьют, конечно. Но никогда драконы не пользуются даже самым дешевым колечком. Сами они сделать не способны ровно ничего, даже не могут укрепить какую-нибудь разболтавшуюся чешуйку на своей броне. В те времена на севере расплодилось множество драконов, а золота, как видно, становилось все меньше, потому что гномы, кто бежал на юг, кто погиб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 Малочисленная горстка гномов, спасшихся в тот день, сидели в своем убежище и оплакивали судьбу, проклиная этого смога. Вдруг вошли мой отец и дед с опаленными бородами. Они были очень мрачные и неразговорчивые. Когда я спросил, как им удалось уцелеть, они велели мне помолчать и сказали, что в свое время я все узнаю. Потом мы покинули эти края и скитались с места на место. Зарабатывали себе на жизнь, как могли. Нам случалось даже браться за кузнечное ремесло. Да-да, или трудиться в угольных шахтах. Но об этих украденных у нас сокровищах мы помнили все. Мы все еще полны решимости вернуть сокровища обратно и отомстить дракон. Если удастся.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 Перед нашим общим уходом. Разве не вы, главный взломщик? Ну? И не ваше разве дело сидеть у входа? Не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь. Ну что? Ну вот насчет кровати. Что насчет кровати. и завтрака. Ну, я ну, с вами согласен. Перед дорогой я обычно ем яичницу из шести яиц немного, с ветчиной, нет. нет. Конечно, не полтунию, а глазунью. Досмотрите, да чтобы...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 Адам старинным из сказочных стран. Бильбо заснул под эту песню и видел скверные сны. Когда он проснулся, уже давно рассвело. Ой, как вдруг появился Ген. Голубчик, да когда же ты пожалуешь? А еще говорил, рано вставать, рано в кровать. Скажите на милость, сидит завтра. А между тем половина одиннадцатого. Они не могли ждать и оставили тебе послание Какое послание? Вот террас, я тебя не узнаю, ты даже не вытер пыль на каминной полке Причем тут каминная полка? Хватит с меня мытья посуды на 14 персон между... Если пыль... бы ты вытер каминную полку, ты бы нашел под часами вот это И Гэндальф протянул Бильбо записку, написанную, естественно, на собственной Бильбо пищей бумаги И вот что Бильба прочел. Торин. И компания. Шлют взломчику Бильбо свой привет. За гостеприимство, сердечная благодарность. Предложения профессиональной помощи принимаются с признательностью. Условия. Оплата при вручении искомого размером до, но не превышает 14 части общего дохода. Если, конечно, таковой случится. Таковой доход. Возмещение путевых издержек в любом случае гарантировано. Похоронные издержки. Ваша Еще живой, живой, или на ее представителей? Если меры не приняты покойным, заранее. Не считая возможным нарушать ваш драгоценный отдых, мы отправляемся вперед, чтобы сделать необходимые приготовления. Будем ожидать вашу почтенную особу в Харчевне «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Надеюсь на вашу пунктуальность, имеем честь пребывать глубоко преданный Остается ровно 10 минут, тебе придется бежать. Но... Никаких но. Никаких новить бегом. бы потом никак не мог вспомнить, каким образом очутился на улице. Очутился я без шапки, без стрости, без денег, без всех тех вещей, которые привык брать с собой, выходя из дома. Оставив второй завтрак недоеденным и посуду после себя невымытой, он сунул Гэндрюфу ключи от дома и со всех своих мохнатых ног по улочке мимо большой мельницы, через мост и еще смирил по ту сторону реки. Ну и за упарился же, когда ровно в одиннадцать с боем часов достиг Харчевни. И на тебе. Оказалось, что носовой платок он тоже забыл дома. Браво! Сказал барин, ждавший его в дверях Харчевни за поворота дороги, которая вела в деревню, показались остальные. Они ехали верхом на пони, и каждый пони был навьющен всевозможной поклажей. Тюками, мешками и прочими пожитками. Самый маленький пони, очевидно, предназначился. Теперь залезайте оба и в путь. Прошу прощения, я не успел надеть шляпу, забыл носовой платок и не захватил денег. Вашу записку, кстати, я получил только в 10.45, чтобы быть точным. А, -а, а вы не будьте таким точным. как же, я. И не волнуйтесь. Придется вам до конца путешествия без носовых платков и еще много без чего. Уже Вместо шляпы, ну, у меня в багаже есть э, лишний капюшон. И плащ. Вот так, в одно прекрасное утро, в самом конце апреля, они тронулись потихоньку в путь. Бельба был облачен в темно-зеленый плащ и чуть-чуть полинялый темно-зеленый капюшон, который ему отдал. Выглядел он довольно нелепо. Боюсь и вообразить, что подумал бы при виде Бильбы его отец Банга. Бильба утешался единственно тем, что его нельзя принять за гнома, так как у него нет воды. Не успели они отъехать от харчевника, как их догнал Бенбер. Совершенно великолепный, на великолепном белом коне. привез мне платков, сидел мой поехали дальше. По дороге путешественники целый день рассказывали разные истории, пели песни. Замолкая лишь на то время, пока останавливались перепуси, и хотя это случалось далеко не так часто, как хотелось Бильбо, он все-таки понемногу стал уходить во вкус такой жизни. Это не так уж и плохо. Сперва они проезжали владения хоббитов, потом пошла местность, где жители говорили на незнакомом языке и пели песни, которых Бильбо раньше не слышала. Наконец они углубились в пустынную страну, где уже не попадались ни жители, ни трактиры, а дороги становились все хуже и хуже.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 У себя дома в моей славной норке очагаю, чтобы чайник начинал пить. А гномы все трусили вперед да вперед, не оборачиваясь, словно совсем забыли проходят. За серыми тучами должно быть село солнце. И когда они спустились в глубокую долину, по дну которой бежал поток, сделалось совсем темно. Гномы спешились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина. Где бы отыскать сухое местечко на ночь? И тут только заметили, что... гендельфа то нет! Он ехал с ними всю дорогу, так и не объясняя, участвует он в их походе или просто провожает до поры до времени. <связывая> он ел больше всех. Болтал больше всех. <связывая> да и хохотал громче всех. А теперь он просто-напросто исчез. <связывая> и все тут... Непорядок. Так гномы сидели, хмурые, промокшие, и ворчали. Аоин и Глоин продолжали возиться с костром и переругиваться. Бильба с грустью размышляла о том, что приключение — это не увеселительная прогулка в сияющий майский день. И вдруг Балин, который выполнял роль дозорного, закричал: Глядите, огонь! В гуще деревьев и впрямь сверкал огонь, красноватый, уютный, словно свет костра и. Они поглядели, поглядели и принялись спорить. Надо пойти посмотреть, что там такое. Хуже то не будет. Нет, нет, местность нам незнакома. И горы черечур близко. Он что? Чем меньше проявлять любопытство в пути, тем меньше вероятности попасть в беду. Ха -ха. Но нас как-никак 14. куда запропастился пропастился И этот вопрос принялись повторять все на перебой. Тут дождь полил пуще прежнего, а Воин и Глоин подрались. Это решило дело. О! В конце концов, сна нами взломщик! Сказали они и направились в сторону огонька, со всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под усцы. Как они ни старались, все равно шороха, треска и скрипа, равно как воркотни и чертыхания, пока они продирались в полной темноте сквозь чащу, было хоть отбавлять. Внезапно красный свет ярко блеснул между стволами совсем близко. Теперь очередь за Конечно. Ступайте и проверьте, что это за свет и зачем он. И все ли тихо и безопасно. Поцарапливайтесь, если все в порядке, побыстрее возвращайтесь. Если не в порядке, тоже попробуйте вернуться. Не сможете вернуться, дважды крикните сычом, а один раз ухните филином. А мы постараемся что-нибудь предпринять. И Бильбо пришлось идти, так и не успев объяснить. Я вообще не умею ухнуть филином самому филину шастой или кричать сычом.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 их великанским размером, массивным каменным ногам, а главное, по их разговору, который был совсем-совсем не похож на великосветский. Слушайте, парни, вчера баранина, сегодня баранина. Видно и завтра, чтоб не лопнуть, придется жрать эту чертову баранину. Хоть бы какой завалящий кусок человечины. И с какой радости этот вильям тупая башка приволок нас в тишние места выпивка. Окончается. Добавил он, толкая Вильяма под локоть. Как раз, когда тот делал глоток из кружки, Вильям поперхнулся. Заткнись! Ты что думаешь, людишки нарочно будут нам с пертом подвертываться? На, лопайте! С той поры, как мы спустились с формы с Бертом, полторы деревья удали, не меньше. Ну где же их еще взять? Нынче такие времена пришли, что скажите спасибо, Бил, из-за такого жирненького горного барана, как этот.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 Услыхав все это, Бильбо понял, что следует немедленно действовать. Думай, Бильбо, думай. Либо надо тихонько вернуться назад и предупредить своих, что в нескольких шагах сидят три здоровенных тролля в прескверном настроении и явно не откажутся отведать жареных гномов или для жареных пони. Либо я должен показать класс кражи со взломом. Настоящий взломщик первой категории в подобных обстоятельствах очистил бы карманы троллей. Дело почти всегда того стоит.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 пропищал кошелек, очутившись снаружи. И Вильям схватил Бильбо за шиворот, прежде чем тот успел отскочить за дерево. Чтоб не лопнуть нет. погляди кого я Что это за штука? о ну, а... чем я знаю? Эй, ты что за штука? Я Бильба Беттин, хоббит. Ответил бедняга Бильбо, трясясь всем телом и пытаясь сообразить, как ему прокричать по совиному пока его не придушили. За Тролли соображали туго и поэтому с подозрением относится ко всему незнакомому. «А чего, собственно, хоббиту понадобилось в моем кармане? А приготовить обед из него можно? Попробуем? Узнаем? Скоро богат, так поднимясь, на один вкус останется. проговорил Вильям, который только что плотно поужинал. «Эй, нет, может поискать? Тут еще такие найдутся! Пирог бы состряпали! Эй, ты!» «Много вас тут шныряет по лесу, кролик-то несчастный!» Добавил он, поглядев на мохнатые ножки Хоббита. Он схватил Бильбо за ноги и сильно встряхнул его. «Много!» – пискнул Бильбо, и тогда только спохватился, что нельзя выдавать друзей. «Не-не-не-не-не-не-не-кого!» не никого! -не -не -не -не -не быстро прибавил он. «Это как понять?»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 Пока не объяснит, что значит много, и ничего, не желаю, чтобы мне глотку во сне перерезали. Вот подпарю его сейчас пятки на живо заговорит. А я этого не допущу, я его поймал. Вильям, говорил я тебе, что ты жирный дурак, и еще повторю. А ты Я тебе этого не спущу, Билл Хакгинс. Завопил Берт и двинул Вильяму кулаком в глаз. Ой, и... тут Тих... началась дерзкая потасовка. Берт вырвал да. Бильбо, и у того хватило ума ползти в сторону, чтобы его не растоптали. А тролли принялись отчаянно драться, громко обзываясь. Вся имена не подходящими именами. Немного погодя, они повалились на землю, и сцепившись, легаясь и пинаясь, покатились прямо в костер. А Том колотил их обоих веткой, чтобы образумить. отчего чего они, естественно, еще больше разъярились? Руки Тут, похоже, самое время улизнуть, но его бедные мохнатые ножки сильно помял Берт.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 Едва том увидел в круге костра Балина, он испустил страшный бой. Тролли просто терпеть не могут гномов. Вот в случае в сером виде. Берт и Билл мигом перестали драться и зашипели. мешок, мешок, скорее всего, давай, давай, и давай. Прежде чем Балин, соображавший, где тут в этой путерме найти Биль бы понял, что происходит, на голову ему набросили мешок, и он уже лежал на земле. Сейчас еще полезу, или я вдоро ошибаюсь. Это то самое и есть. Много и никого. Хоббитов, никого. Огномов много. Я так умекаю. Первый раз ты прав. Давай-ка, отползем от света, пусть лезут. Так они и сделали. Держа на готове мешки, в которых таскали баранов и другую добычу, они притаились в темноте. Стоило появиться очередному гному и застыть в удивлении при виде костра пустых кружек обглоданных костей, как хлоп! И ага! Вонючий противный мешок опускался ему на голову, и гном валился на землю. Очень скоро двален лежал рядышком с Балином. Пили и Кили тоже лежали вместе. Дори, Нори, Ори, были брошены один на другого, а Ойн, Глоин, Бифур, бофур и Бомба самым неудобным образом свалены в кучу у костра, сказал Том. Вифор и бомбор доставили массу неприятностей, сопротивляясь как бешеные. Все гномы в минуту смертельной опасности сопротивляются. Как бешеные! Последним показался Торин, и его тушь не захватили врасплох. Он уже ожидал худшего, и ему не надо было видеть ноги своих соратников, торчащие из мешков, чтобы понять, что дела идут не слишком блестящие. Он остановился поодаль, в полумраке и проговорил. Что тут творится? Кто расправился с моими моей... людьми? Это не я, это все тролли, вон она не прячется с мешками в кустах. Ах. Стоп! Сказал Торин и бросился к костру так быстро, что тролли не успели накинуть на него мешок. Черт! Торин выхватил из костра большую горячую ветку и ткнул ею Берту Ой -ой -ой! На некоторое время Берт выбыл из строя. Бильба тоже не зевал, обхватил Тома за ногу с большим, надо сказать, трудом, так как нога влокущена из молодого дерева. Но тут же кубарем отлетел и упал прямо в куст, потому что Том, размахнувшись, подбросил ногой в лицо Торину ворох углей. А этот он получил поленом в зубы и потерял передний зуб. Ну и забыл же он! Но в эту самую минуту Вильям подкрался сзади и набросил на Торин мешок. А этот бой закончился. В плачевном положении очутилась вся компания. Гномы лежали аккуратно увязанные в мешки. В двух шагах сидели трое обозленных троллей, причем двое в ожогах и синяках, и спорили. Сожарить гномов на медленном огне целиком? Нет, нет, лучше выкрошить, и сварить. Да просто сесть на каждого и раздавить лепёшку. Бильбо лежал на кусте. Одежда на нем была изорвана. Весь он был в садинах и не смел шелохнуться, боясь, что его услышат. И тут-то появился, наконец, Гэндаль. Но никто его не заметил. Тролли как раз порешили жарить гномов сразу, а съесть погодя. Ну, конечно. Это была идея Берта, и после долгих пререканий двое других с ним согласились. Чего хорошего жарить сейчас? Всю ночь провозимся ослышался чей-то голос. Берт подумал, что говорит Вильям. Не начинай снова здорово, Билл, а то и впрямь всю ночь провозишься. Кто начинает? Отозвался Вильям, думавший, что те слова произнес Берт. Ты начинаешь! Врешь! Возразил Вильям, и спор начался снова. В конце концов они договорились искрошить гномов и сварить. Тролли притащили огромный черный котел и достали ножи. Да не стоит их варить, воды под рукой нет, а до колодца топать далеко. Снова раздался голос. Берт и Вильям решили, что говорит Том. Молчи, то мы никогда не кончим. Будешь болтать, сам пойдешь за водой. Сам молчи. Отозвался Том, который думал, что говорил Вильям. Да, болтай, ты болтаешь, Том. Да, сам болтай! И они опять заспорили еще яростнее, чем прежде. Но в конце концов пришли к соглашению сесть на каждый мешок по очереди и расплющить номер. А сварить как-нибудь в другой раз. На кого первого сядем? Просил голос. Берт думал, что говорит Том. «Давай первым сядем на последнего!» Ответил Берт, которому Торин повредил глаз. Ты, «А чего ты сам с собой разговариваешь? Хочешь на последнего, садись на последнего! В яру, а, а вот в желтых чулках!» «Ерунда! серый. серых!» Послышался голос, похожий на Вильяма. Я точно запомнил, абсолютно точно. В желтых, в желтых. Точно жёлтый. Ты Ты что ты говоришь, что в серых? Не говорил я, это толп. Я что... при чём? Сам ты сказал. Один двоих не пересмотрят, заткнись. Это кому говори? Ой, ну хватит, ночь кончается. Скоро рассвет. За дело. Рассвет вас застанет и камнем всяк станет. Сказал голос, похожий на голос Вильяма.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 По стенам висело много разной одежды. Троллем она была явно мала и, боюсь, принадлежала их жертвам. Еще там имелись мечи, самые разные выделки, формы и длины. Два из них сразу бросились в глаза благодаря своим красивым ножнам и рукоятям, усыпанным драгоценностями. Рендальф и Торинд забрали себе эти два меча, а Бильбо взял кинжал в кожаном чехле. Для тролля этот кинжал был все равно что маленький карманный ножичек. Но хоббиту он мог служить мечом. Сразу видно клинки отличные. Их ковали не тролли, и не люди из здешних краев, сделаны они не в наше время. Когда разберем руны, узнаем о них больше. Ну, уйдем поскорее отсюда, тут такой омерзительный запах. Они унесли горшки с монетами и ту нить, которая выглядела съедобной, а также полный бочонок Эля.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 Пожалуйста, в другой раз будьте осторожней, а то мы никуда не доберемся. Мы вам весьма признательны. Погода исправилась, но ни в этот день, ни на следующий, ни еще через один путешественники не пели и не рассказывали истории. Им чудилось, будто над ними нависла угроза. Однажды утром они переправились через реку в мелком месте, где с грохотом перекатывались камни и по воде несло пену. Противоположный берег был крутой и скользкий. Когда они, наконец, с трудом забрались на него, ведя под пони, то увидели высокие горы. Горы словно надвигались на них, казалось, до ближайшей, не больше дня пути. «Та самая гора!» Воскликнул Бильба с благоговением, глядя на нее округлившимися глазами. В жизни ему не приходилось видеть ничего громаднее. Ну что ты? Это туманный горы, а нам надо перебраться через них или под ними. Только тогда мы попадем в дикий край, конечно. А -а -а. И даже оттуда еще далеко до одинокой горы, где смог стережет наше сокровище. Да. Бильба в эту минуту вдруг почувствовал такую усталость, какую не испытывал прежде. Он опять вспомнил... Удобное <свят> креслице я вспомнил у каминтов своего, и как поет чайник, вот так поет. Теперь поход возглавлял Гэндальф. Если пропустим дорогу, мы пропали. Прежде всего нам нужна провизия, а потом отдых в достаточно безопасном месте. В Туманным горам нужно приступать, зная правильную дорогу, а то легко и заблудиться. Когда они спросили, куда он их ведет, Гэндальф ответил...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 Ничто не нарушало ее однообразие. Не было ни деревьев, ни расщелин, ни холмов. Утро миновало, день перевалил за середину, но по-прежнему в безмолдной пустыне не появлялось никаких признаков жилья. Путешественников обуяло нетерпение. Прямо под их ногами вдруг открывались лощины с обрывистыми склонами, где внизу, к их удивлению, росли деревья и протекали речки. Возникали расщелины, попадались трясины, с виду казавшиеся зелеными и веселыми лугами в ярких цветах.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 Биль бы никогда не забыть, как они скользили и скатывались в сумерках по крутой извилистой тропе вниз, в укромную долину Ривендел. Когда они выехали на прогалину совсем близко к потоку, стало темно, все краски померли. Пахнет Эльфами. И тут среди деревьев неожиданно, как взрыв смеха, зазвучала песня. У нас пора ставить кем-то тревоги. Не устали избили дороги, и горы кто хочет Там в деревьях какие-то существа хохотали и пели. И, признаться, мало ли порядочную чепуху, конечно, это были эльфы. Бильба даже разглядела в сгущавшейся темноте. Я немножко побаиваюсь эльфов, но в то же время они мне нравятся, хотя, в общем, я редко с ними сталкиваюсь. Гномы те не очень ладят с эльфами. Даже такие рассудительные гномы, как Торин и его друзья, считают эльфов глупыми. А считать эльфов глупыми как раз и есть самая настоящая глупость. Эльфы их раздражают, потому что любят дразнить гномов и подшучивать над их бородами. А вы только пони только. Наконец, высокий молодой эльф вышел из-за дерева и поклонился Гэндальфу и Торину. Добро пожаловать в долину. Благодарим вас. Чуть-чуть сердито ответил Торин, но Гэндальф уже сошел с лошади и весело болтал с имфами. Вы немного сбились с дороги? если, конечно, вы ищете дорогу, которая ведет через реку к дому на той стороне. Мы вам ее покажем, но к мосту и через мост лучше идти пешком. Не хотите ли немножко побыть с нами и попить? Или поедете дальше сразу, там готовят ужин, от костров тянет мам. Как не устал Бильбо, он с удовольствием задержался бы в лесу. Но гномы единодушно стояли за ужин, притом не откладывая, и потому не пожелали задерживаться. Они двинулись дальше, ведя пони под усы. Эльфы вывели их на хорошую тропу на самый берег реки. Они светили им яркими фонариками и пели веселую песенку, пока вся компания переправлялась через реку. Обмакни бороду в воду! Ее смачивать не надо! Она и так вон выросла какая длинная! и чтобы бильбы не съел стихепси! Мой дорогой толстяк не пролезет в замочную скважину! Тише, тише, добрый народ! Спокойной ночи! Остановил их Гэндальф, который замыкал шествие. И долины имеют уши, а некоторые эльфы чересчур длинные языки. Спокойной ночи! Наконец они подошли к последнему домашнему приюту, двери которого были гостеприимно распахнуты. Путешественники провели в гостеприимном доме немало дней по меньшей мере 14 и покидать его им не хотелось Биль бы с радостью оставался бы там еще и еще даже если бы мог без всяких хлопот по одному только желанию перенестись домой в хоббичью норку и все же рассказывать об их пребывании там почти нечего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 За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище троллей, и сказал... Их ковали не тролли. Мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должны быть они застряли в сокровищнице какого-нибудь дракона. Или стали добычей гоблина, ведь гоблины и драконы разрушили город Гондолин много веков назад. Этот меч, знаменитое оружие Торин... На языке рун он именуется Оркаист, что в переводе на гондолинский означает сокрушитель гоблинов». А этот меч Гендель зовется Гремдринг, молотящий врагов. Некогда его носил король Гондолины, берегите их. Интересно, а как они попали к троллям? Наверное, сказать нельзя. Но можно догадаться, что ваши тролли ограбили других грабителей или раскопали остатки чужих трофеев, припрятанных где-то в горах. Торин задумался над его словами. Я буду беречь его, как зеницу ока, да сокрушит он гоблинов, как в стае. Вашему пожеланию, возможно, суждено сбыться, едва вы окажетесь в горах. Так, теперь покажите карту. Он развернул карту и долго разглядывал ее, качая головой.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 Пять футов двери вышиной пройти, там трое могут в ряд. Расступают лунные буквы. Что за лунные буквы? Лунные буквы те же руны, но обычно они не видны. Их изглядишь только в лунные ночи, когда луна светит на них сзади. А есть такие хитрые лунные буквы, что видны только при той фазе луны, в какой она была, когда их начертали. Их изобрели гномы и писали серебряными перьями. Эти надписи, очевидно, сделаны в такую, как сегодня ночь, в канун Иванова дня. Что, что они означают? означают? в Юрин день у серого камня, когда пострекочет дрозд, и заходящее солнце бросит последний луч на дверную скважину. Юрин? Юрин? Ну как же? Он был старейшим и старейшим древнего рода гномов в длиннобородах и моим самым первым предком. Я потомок Юрина.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 Эх, там внизу разгар лета, косят траву, устраивают пикники, мы еще с гор не начнем спускаться, а там уже пойдет жатва и сбор урожая». Остальным приходили в голову не менее унылые мысли. А между тем с Элорундом они прощались в самом радужном настроении и предвкушали, что перевалят через горы и быстро поскачут дальше. Они даже рассчитывали добраться до потаенной двери в одинокой горе той же осени, в Новолуние.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 Все шло хорошо, пока однажды они не попали в грозу. Да в какую? Казалось, гремит гром не грозовой, а пушечный. Бильба никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог. Мы находились высоко в горах, на узкой площадке, на краю головокружительного обрыва. И устроились на ночлег под новейшей скалой. Я лежал, закутавшись в одеяло и поражался всем телом. Выглядывая одним глазком из-под одеяла, Бильбо видел при вспышках молнии по другую сторону долины каменных великанов, которые перебрасывались обломками скал, ловили их и снова швыряли во мрак. Потом полил дождь. Ветер хлестал дождем и градом со всех сторон, так что навес перестал быть защитой. Скоро путешественники промокли. Так не годится, если даже нас не сдует ветром или не смоет дождем или не поразит молния, то любого может схватить великан и поддать ногой, как футбольный мяч. Были, знаете, местечко получше, так возьмите и отведите нас туда. Сварливым тоном отозвался Гэндальф, которого тоже не радовало соседство великанов. После некоторых препирательств решили послать Пили и Кили поискать убежище поудобнее. Зрение у них было острое, а поскольку они были моложе других гномов лет этот на 50, то им всегда давали такие поручения. Когда ищешь, то обязательно находишь. Так сказал младшим гномом Торин. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдешь. Но совсем не обязательно то, что искал. Так и получилось на этот раз. Вскоре Фили и Кили ползком явились назад, держась за скалы, чтобы не снесло ветра. Ой, ой. Мы нашли с него ищем. за углом. Там всем хватит ой. этого места. Это для пони тоже. Угу. А вы как следует ее осмотрели? Просил волшебник. Он-то знал, что горные пещеры редко пустуют. Еще бы! Еще бы. бы! Правда, у нас было очень мало времени, чтобы все как следует осмотреть. В том-то и состоит коварство пещер, что никогда не знаешь, далеко ли пещера простирается, куда она выведет и что подстерегает вас внутри. Сведения, принесенные Фили и Кили, показались вполне удовлетворительными. Ветер по-прежнему завывал, гром гремел, и им стоило больших трудов добраться вместе с пони до пещеры. Хорошо, что до нее было действительно недалеко. Они скоро уперлись в скалу, выступающую на тропинку, и обогнув ее, обнаружили в стене низкий ход. Гэндальф зажег свой посох, и они обследовали пещеру вдоль и поперек. Пещера была порядочных размеров, но не слишком велика и не очень таинственная. Сухой пол, уютные закоулки, Ойн и глойн хотели развести на пороге костер, чтобы обсушить вещи, но Гэндальф строго-настрого запретил. Тогда все расстелили мокрую одежду прямо на земле, вытащили сухую из туков, завернулись в одеяло и один за другим заснули. Показала эту ночь, они хорошо сделали, взяв в путешествие Бильбо. Я долго не спал, а когда наконец заснул, то видел отвратительные сны. Мне снилось, будто трещина в задней стене пещеры растет, раскрывается все шире и шире. Мне стало страшно, но я не мог крикнуть, не мог даже пошевелиться и просто бежал и смотрел. Потом мне приснилось, будто пол пещеры наклоняется и сам падает и катится неизвестно куда. Вильба сильно вздрогнул и проснулся. И тут же понял, что то был не совсем сон. Трещина в конце пещеры действительно разошлась и превратилась в широкий проход. В щели мелькнул хвост последнего кони и исчез. И тут Бильбо завопил.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 А причиной тому был гоблин Бильба. Волшебник проснулся в мгновение ока, как будто и не спал, и когда гоблины подступили к нему, в пещере сверкнул ослепительный свет. Запахло порохом, и несколько гоблинов было убито на месте. Щель со ступом сомкнулась, и Бильба и гномы очутились по другую ее сторону. Куда же девался Гэндаль? Этого не знали ни они, ни гоблины. Да гоблины и не стали бы этого выяснять.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 А ну-ка, тебе! Вот, вот. Звучало это устрашающе. Стены содрогались от хлоп, стоп, треск, свист и от безобразного смеха. Смысл песни был достаточно ясен. Гоблины достали кнуты и погнали пленников перед собой, хлещая. Гномы жалобно стонали и повизгивали. И вдруг все они ввалились в огромную пещеру. Посредине пылал большой красный костер. По стенам горели факелы, в пещере было полно гоблин. Все они загоготали, затопали ногами, захлопали в ладоши, когда внутрь убежали гномы и последним, а значит ближе всего к кнутам, бедняга Бильба. Гоблины сковали всем руки за спиной, привязали всех губком к одной длинной степи и поволокли в дальний угол пещеры. Там, в полумраке, на большом плоском камне восседал большущий гоблин с огромной головой. А вокруг стояли воины, вооруженные топорами и кривыми мечами. «Кто эти жалкие отродья?» Просил верховный гоблин. «Гномы его дадут?» Этил один из погонщиков, дернув цепь так, что Бильбо упал на колени. «Они прятались в нашей передней колее. «С какой стати? Поручусь, что затевали какой-нибудь пакой!» «Подозреваю, что шпионили за моим народом!» Нисколько не удивлюсь, если они вора еще вероятнее убийцы. Еще чего доброго друзья Эльфов. Но что скажете? Гном Торин, к вашему флу. В тех поступках, которые вы нам приписываете, мы не виноваты. Мы укрывались от грозы в удобной и пустой, как нам показалось, в пещере. Наше намерение никоим образом не входило беспокоить ковлину И это была правда. Так значит, а могу я осведомиться, что вам вообще понадобилось в горах? И откуда вы взялись и куда направлялись? Я хотел бы знать о вас все. Правда, это вам мало поможет. Дорин Оукеншиль. Мне и так достаточно известно о вашем племени, но лучше выкладывайте все на чистоту. Кузенов и Узин проюродных вероюродных братьев и сестер и других потомков наших общих предков, которые проживают к востоку от этих поистине гостеприимных гор.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 До того остерпенился, что спрыгнул с трона, и разинув в пасть кинулся на Торин. В этот миг все огни в пещере разом потухли, и из костра сметнулся до самого свода столб синего раскаленного дыма, отбрасывая белые колючие искры, которые стали жечь гоблина. Невозможно описать, какой поднялся биск, из бис, бой, беготня, трескотня, рычание и ворчание. Искры прожигали гоблинов насквозь, Гаря, наполнившая пещеру, была такой густой, что даже глаза гоблинов, привычные к тьме, не могли ничего разглядеть. Скоро гоблины катались по полу, сцепившись плитками, кусаясь, легаясь, спинаясь и колошмадя друг друга, как сумасшедшие. Внезапно сам собой сверкнул меч и пронзил верховного гоблина. Тот упал мертвым, а его воины с диким визгом бросились в расцветную и исчезли в темноте. Меч вернулся в ночь. Быстро за мной! приказал спокойно, но сурово чей-то голос. И ничего не успев сообразить, Бильбо опять затрусил в конце цепочки по темным переходам, а Визг и вой. Гоблинов постепенно затихли вдали. Скорей, скорей! Сейчас опять зажгут факелы! Одну минуту!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 Гэндальф выхватил его из рук остолбеневшего стражника. Гэндальф вообще успевал о многом подумать, и хотя не был всесилен, многое мог сделать для друзей, чья жизнь подвергалась опасности. Все тут? Ну-ка, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, постойте, где же Филли и Килли? Ага, здесь, 12, тринадцать и мистер Бэггинс 14. Неплохо. Могло быть и хуже, но опять же могло быть и получше.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 Повторял несчастный мистер Бэггинс, подпрыгивая на спине у Бомбура. «Зачем? Да зачем мы брали с собой в поход этого недочего?» Повторял бедный толстяк Бомбур, пошатываясь под ношей. От жары и страха вод капал у него с носа. В этот момент Вендельх немного отстал, и Торин последовал его примеру. Они свернули за угол. «Меч изножен, Торин!» Писнул волшебник. Ничего другого ему не оставалось. Ух, как не понравился этот гоблинам! На полном ходу они выскочили из угла, и вдруг сокрушитель гоблинов и молотящий врагов острые ярко сверкнули в их глаза. Началась паника. Гоблины, оставшиеся в живых, опровито помчались обратно. Еще долго гоблины не осмеливались заглянуть за страшный поворот. Тем временем гномы успели углубиться далеко-далеко в темные ходы царства гоблинов.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 Машинально он положил колечко в карман, сейчас оно ему было ни к чему. Потом сел на холодный пол и долго предавался горестным раздумьям. Господи, как я себе представляю яичницу с беконом у себя дома. Желудок, в общем, давно мне на это намекал, что пора подкрепиться от голода. Вообще я чувствую себя еще более несчастным. Что это у меня в кармане? Трубка? Она не сломалась. Хорошо, сейчас я достану киси, там осталось немножко табаку, это еще лучше. Нет ни одной спички, ух ты, господи. Бог знает к чему привело бы чирканье спичками вообще-то и запах табака. Вдруг бы кинулся на меня кто-то из черных ходов. Но все же на этот момент отсутствие спичек Бильба огорчило. Охлопывая себя кругом, он наткнулся на рукоять кинжала который взял в пещере троллей и о котором совсем забыл. О, хорошо, что гоблины не заметили его. Он был засунут за пояс. Бильбо вытащил кинжал из ножен, и тот слабо засветился во мраке. Э, значит, тоже изделие эльфа. А гоблины, хоть и не рядом, но и не так далеко. Бильбо немного успокоился. Все-таки замечательно иметь при себе оружие, сделанное в Гондолине, для войны с гоблинами. Бильбо уже заметил, что гоблины, увидев оружие эльфов, сразу терялись. Идти назад. Включено в бок, это бессмысленно. Вперед, и точно единственная разумная вещь. И так иду вперед. Он встал на ноги и побрел дальше, держа в одной руке перед собой кинжал, другой касаясь стены. Сердце его колотилось и трепыхалось. Казалось, туннель никогда не кончится. То и дело влево и вправо отходили проходы. Бильбо видел их благодаря свечению кинжала. Он шел дошел, да все дальше и дальше, все вниз да вниз, и по-прежнему ни звука. Лишь изредка взмах крыльев, проносящейся мимо летучей мыши. Сперва он пугался, а потом перестал. Мыши пролетали часто. Неожиданно, ни о чем не подозревая, он плюхнулся в воду. Ой, какая она эта вода! Это стряхнуло Бильба и заставило собраться. Он не знал, просто ли это лужа на дороге, или берег подземного потока, пересекавшего туннель, или край глубокого и таинственного подземного озера. Кинжал почти перестал светиться. Бильбо замер на месте и прислушался. Капли капали с невидимой крыши в воду. Никаких других звуков. Mm, значит, это лужа или озеро, а не река? Подумал Бильбо. Он не решался войти в воду в темноте. Знаю, откуда он взялся и кто или что он был такое. Голлум и все. Черный, как сама темнота, с двумя громадными, круглыми, бесцветными глазами на узкой физиономии. У него была лапчонка, и он тихо скользил в ней по озеру. Это и в самом деле было озеро, широкое, глубокое и ледяное. Голум греб своими длинными задними лапами, свесив их за борт. Греб беззвучно, без единого всплеска. Не таковски я, чтобы шуметь. Я высматриваю слепых рыб и выхватываю из воды с быстротой молнии. Мясо я тоже люблю. Когда мне удается поймать Коблина, я доволен. Они нравятся мне на вкус. Но сам я стараюсь не попасться им на глаза. Обычно я набрасываюсь на них сзади. Идусь. Если какому-нибудь Коблину случается оказаться одному на берегу озера, я рыскаю поблизости.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 не рыбака. Жил Голлум на скользком каменном островке посреди озера. Он уже давно заприметил Бильбо и наставил на него, как телескопы, бледные глаза. Бильбо не мог видеть Голлума. Но Голлум-то его видел и изнывал от любопытства, понимая, что это не гоблин. Он влез в лотчонку и оттолкнулся от островка. А Бильбо тем временем сидел на берегу, потерявший дорогу и растерявший последние мозги. Словом, совершенно растерянный. И вдруг И шумно подплывший голум, расшипел и просвистел совсем близко. Блеск и блеск, моя прелесть. Угощение на слав... Сладкий кусочек для нас. И он издал страшный глотающий звук. Голум. Недаром имя его было Голум. Хотя он сам себя звал. Моя прелесть.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 Не присесть ли тебе, моя прелесть, не побеседовать ли с ним немножко? Как ему нравится загадки. Может быть, нравится? Голлум старался вести себя как можно дружелюбнее. Во всяком случае, до поры до времени, пока не выяснит побольше о мече и о хорбите. Один ли он в самом деле, и можно ли его съесть. И не проголодался ли он Голлум?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 самую тьму под горой. Э -э, «Вы предлагаете присесть, хорошо?» Сказал Бильба, решив быть покладистым, пока не узнает побольше об этом создании. Одно ли оно? Зло или Дружит ли с гоблинами? Э -э -э, «Но сперва ты...» Добавил он, потому что не успел ничего придумать. И голым прошипел. «Не увидать ее корней, вершина выше тополей. Все вверх и вверх она идет, но не растет». «Ну, это легко!»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 Сказал Бильба не смея отказаться И отчаянно пытаясь придумать загадку Которая бы спасла его от съедения Значит так На красных холмах 30 белых коней Друг другу навстречу помчаться Скорее ряды их сойдутся, потом разойдутся И с мирными станут до новых затей Вот все, что он сумел из себя выжить Слово «съесть» мешало ему думать Загадка была старая И голым, конечно, знал ответ Не хуже нас с вами Сталье Зубы, зубы моя прелесть, у нас их шесть. Затем он задал вторую загадку: Без голоса кричит, из зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает. Минутку! били бы в чьих ушах по-прежнему звучало съесть. К счастью, нечто подобное он когда-то слыхал, и теперь напряг свою память и ответил. Э -э ветер! Разумеется, ветер! <с finish> <с finish> он был так доволен собой, что следующую загадку сочинил сам. Пускай помучается мерзкое создание. Две ноги на трех ногах, а безногая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с безногой убежали. Голуму не пришлось долго ломать себе голову. Он сразу догадался, что безногая это рыба. Ну и получилось все как по маслу. Человек сидит на табурете и ест рыбу. Прибежала кошка, утащила рыбу. Голум решил, что подоспело время спросить что-нибудь действительно непосильное и устрашающее. И вот что он спросил: уничтожает все кругом. Светильс.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 и про которое забыл. Что такое у меня в кармане? Спросил он вслух. Он задал вопрос так, сам себе. Но голым подумал, что вопрос относится к нему, и ужасно заволновался. Нечестно, нечестно. Ведь правда моя прелесть. Ведь нечестно спрашивать нас, что у него в мерзком карманске. Бильбо, сообразив, что произошло, не нашел ничего лучше, как повторить еще раз громче. Что у меня в кармане? Даст догадаться с трех раз. Ладно, отгадывай. Рука! Неправильно. Ответил Бильбо, вовремя убравший руку из кармана. Давай еще раз. Нос! Не угадал. Обрадовался Бильбо, давно потерявший нож. Последний раз давай. Голум шипел, плевался, раскачивался взад и вперед, шлепал лапами по земле, корчился, извивался, но никак не решался ответить в последний раз. Ну, давай же, я жду. Бильба храбрился и делал уверенный бодрый вид, но на самом деле боялся думать, чем кончится игра, независимо от того, догадается Голум или нет. Все, время истекло, пенчевка и пуст.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 Под любым предлогом оно могло нарушить договор. Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей. Но Голум пока не нападал на Бильбо. Он видел в руке у Бильбо оружие и сидел тихо, дрожа и что-то шепча. Наконец Бильбо не выдержал. Ну Где обещание? Мне пора. Обещал показать дорогу? Давай, показывай. Вы обещали, моя прелесть? Обещали, обещали. Выбези мерзкого пакета на дорогу, возможно. Но что ж него в кармашке? Не бечевка, моя прелесть. И не пусто, не пусто. О -о -о. В общем, это тебя не касается, между прочим. Обещание надо выполнять. Какое сердительное плелись, как торопиться. Пусть подождет, подождет. Мы не пустимся под на спех. Мы должны сперва взять кое-что важное. Тогда С Скомандовал Бильве, Радуюсь, что отделается от Голлума.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 Он не увидит нас. Правда моя прелесть. Нет, не увидит и мерзкий мечишка. Нам будет не страшно, не страшно. Вот какие планы копошились в его злобном мишке, когда он вдруг зашлепал к лодке и исчез в темноте. либо решил, что только он его и видел. Но на всякий случай немножко подождал. Все равно он не представлял себе, как отсюда выбираться. Внезапно он услышал пронзительный крик. Мурашки побежали у Бильба по коже. Где-то не очень далеко в темноте бронился и причитал голову. Он был на Рылся то там, то сям, искал и копался, но безрезультатно. Где? Ну куда задевалась? Потерялась моя прелесть, потерялась. Несчастная, многоимычная моя прелесть, она потерялась. Что случилось? Что потерялось? не спрашивай. Его не касается. Гоу! Потерялось! Гоу! Гоу! Потерялось? Я тоже потерялся. Я хочу найти. Я выиграл, ведь я обещал. Иди теперь сюда. Иди, иди, иди. Выводи меня. А потом будешь искать дальше, что у тебя потерялось. Ну иди сюда. Иди сюда. Но ты так и не ответил на мой последний вопрос. А обещание надо держать. Последний вопрос. Повторил голум и вдруг из темноты послышалось пронзительное шипение. Что же у него в кармашке? Пусть скажет! Вообще-то у Бильба не было причин не говорить голуму отгадку, но его раздосадовала вся эта комитет. В конце концов он выиграл, почти честно и притом с риском для жизни. Разгадки отгадываются, а не подсказываются. Но загадка была нечестная, нечестная. Вопрос, а не загадка, моя прелесть, не Н загадка. Ну раз мы перешли на простые вопросы, то я спросил первым, что ты потерял, что Ой, ты Бог потерял. Маски, моя что ты потерял? Теперь глаза у Голума загорелись зеленым огнем, и два огонька начали приближаться с угрожающей быстротой. Голум бешено греб к берегу. Пропажи и подозрения вызвали такой прилив ярости в его душе, что никакой кинжал был ему теперь не страшен. Биль бы не мог конечно догадаться что привело к такое бешенство гадкое создание, но понял, что все пропало сейчас голым убьет его. Он повернулся и бросился бежать, не разбирая дороги по темному туннелю, который привел его сюда. Он старался держаться поближе к стенке и вел по ней рукой. Что у него в кармашке? Услышал он громкое шипение и всплеск, когда голум выпрыгнул из лодки в воду. А э, интересно, что, что у меня там такое? Спросил сам себе Бильбо, ковыляя по туннелю. Он сунул левую руку в карман. На вытянутый палец ему кользнуло холодное. Шепенье послышалось уже совсем за спиной Бильбо. Он обернулся и увидел зеленые фонарики глаза Голума. Совершенно потеряв голову от страха, Бильбо рванулся вперед, споткнулся о корень и хлопнулся на землю плашмя. В одно мгновение Голум его настиг. Но прежде чем Бильбо успел хоть что-нибудь сделать, перевести дух, вскочить на ноги или вытащить кинжал, Голум пробежал мимо, не обратив на него никакого внимания, и шепотом ругаясь и причитая. Что это значило?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 Когда мы в последний раз раскрутили из шею мерзкого Бросил но бросило нас не столько лет, он исчезло, похищено гол. Неожиданно голым сел и зарыдал. Жутко и жалко было слушать, какие он издавал свистящие, булькающие, хлюпающие звуки. Бильбо остановился и прижался к стене. Постепенно голым перестал плакать и опять начал бормотать. Он, видимо, вел спор сам с собой. Незачем искать, незачем. Мы не можем вспомнить все места, где бывает бесполезно. Оно в кармашке убедится. Мерзкий пролаза нашел его, мы уверены. Нет, мы только догадываемся, моя прелесть, только догадываемся. Мы не узнаем, пока не поймаем дерзкое создание, пока не свернем его шею. Но ведь он не знает, что может делать подарок. Правда, он будет просто держать его в кармашке. Он не мог уйти далеко. Он убежал к задней двери, значит, и мы пойдем в заднюю дверь. Там его сапают гоплитцы. Там ему не выйти, моя прелесть. Если Беккерс пошел в ту сторону, надо догонять. Дальше осталось недалеко. Скорее. Голлан вскочил, как подброшенный, и зашлепал с невероятной быстротой вперед. Бильбо поспешил за ним, по-прежнему соблюдая осторожность.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 Ответца. Таким образом все застопорилось. Голлум вывел таки Бильбы на правильную дорогу, но Бильбы не мог пройти. У входа, сгорбившись и свесив голову между колен, сидел Голлум. Глаза его мерцали холодным светом. Бильбы тише мышки отделился от стены. Но Голлум сразу насторожился, потянул воздух носом. Глаза его загорелись зеленым огнем. Он тихо, но угрожающе зашипел. Колум не мог видеть хоббита, но темнота обострила его слух и нюх. Бильбо и сам замер на месте и почти перестал дышать. Он был в отчаянии, необходимо выбраться отсюда из этого страшного мрака, пока у него остались силы. И вдруг, совершенно неожиданно, его озарила мысль, и он, словно подброшенный приливом решимости и энергии, прыгнул. Голлум откинулся назад и попытался схватить хоббита, но поздно. Лапы его цапнули только в воздух, а Бильбо, приземлившись на свои крепкие мохнатые ножки, помчался по боковому ходу. Он улепетывал, не оборачиваясь. Первые шипение и брань слышались прямо за спиной у Бильбо, потом прекратились. Раздался душераздирающий крик, полный злобы и отчаяния. Голлум был побежден. Дальше он бежать не смел, он проиграл. Упустил добычу и потерял то единственное, чем дорожил. У Бильба от его крика чуть сердце от страха не выскочило, но он продолжал бежать. Потом слабый, как эхо, но полные угрозы до него донес свополь. ненавистный, ненавистный навсегда, навсегда. Потом наступила тишина. но и тишина испугала Бильба. Если гоблины так близко, что он их почуял, тогда они слышат его виской брань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 То ли нечаянно, то ли нарочно, решив выкинуть фокус со своим новым господином, кольцо исчезло. Гоблины бросились к Бильбо с дикими воплями восток. Боль утраты и страха охватила Бильба, как раньше голлума. И забыв про кинжал, он с горя сунул руки в карманы. О, радость! Кольцо было там, в левом кармане. Оно наделось ему на палец, и гоблины застыли, как вкопанные.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 За Послышались свистки, зазвенели клинки. Гоблины, рычая и ругаясь, забегали взад и вперед, натыкаясь друг на друга, падая и постепенно разгиряясь. Поднялась страшная суматоха путерма и тарарам. Бильбо до смерти перепугался, но у него хватило здравого смысла нырнуть за большую бочку, из которой пила стража, чтобы его не шибли с ног, не затоптали и не поймали на ощупь. Надо добраться до двери, во что бы не стало добраться до двери! Повторял он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 Тогда он посмотрел вперед и увидел уходящие вниз склоны. Внизу сквозь деревья где проглядывали поляны. Боже милосердный, кажется, я вышел по другую сторону туманных гор. Где же, где же Гэндальф и гномы? Только бы они не остались во власти гоблинов. Он шел дошел, да шел, поднялся из впадинки, перевалил через ее край и опять стал спускаться. Но все время его терзала одна крайне неприятная мысль.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 Справа спускался склон с лощинами, заросшими кустарниками и высокими деревьями. В одной из лощин в кустах кто-то разговаривал. Бильба подполз еще ближе и вдруг между двух валунов мелькнул красный капюшон. Оттуда выглядывал Балин, как всегда стоящий в дозоре. Бильба чуть не захлопнул в ладоши и не закричал от радости, но сдержался. Он еще не снял кольца, боясь какой-нибудь неожиданной и неприятной встречи. И теперь Балин смотрел прямо сквозь него. устройка ка я им сюрприз!» Подумал Бильбо, пробираясь сквозь кусты, росшие по краю лощины. Гэндаль вскорил с гномами. Они обсуждали события, происшедшие с ними в туннелях, и решали, что делать дальше. Грэндальф убеждал гномов, что нельзя продолжать путь, оставив мистера Бэггинса в руках гоблинов, и даже не выяснив, жив он или нет, и не попытавшись его спасти. А гномы выражали недовольство. В конце концов, он мой друг, и вовсе не так уж плох. Я за него отвечаю, все-таки безобразие, что вы его потеряли. Во Вообще нет, не надо было его брать с собой. Почему он потерялся, а не держался около нас?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 Так чего же ты не подобрал его после? Господи, помимо, вы, вы, вы еще спрашиваете, повоинок в темноте геру, ну, да, кусайку <зволь> да. Валится друг по другу ее. кому попало! больше. Вы, вы, вы, вы мне чуть голову не отхватили глендрингом, а тут Торин тысячи во все стороны оркестром! Ой, ой, ой тут вы вдруг ослепляете всех вашей своей этой вспышкой, губленный свизгом отступают, а вы кричите, все за мной! Ну, мы все, естественно, вам повинуемся. Мы думали, что все. Вы прекрасно понимаете, что нам некогда было себя пересчитывать. Да. Э -э -э -э. Мы, ну, мы проскочили мимо часовых за дверь о, и скатились вот сюда. И вот мы здесь, да. А Бомчика нет.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 Особенно их заинтересовало состязание в загадках, а когда он написал Голума, они, сочувствуя, пришли в ужас. И тут, когда он уселся рядом со мной, я не смог ничего придумать. И я просто спросил, а что у меня в кармане? А он мне отгадал в трёх раз. Тогда я сказал, ты обещал, обещал, теперь выведи меня. Но он бросился на меня и хотел убить. Я побежал, упал, он меня не заметил в темноте. Тогда я пошел за ним следом и услыхал, как он бормочет что-то себе под нос. Он думал, что я сам знаю, как выбраться из-под горы и побежал к задней двери. А потом вдруг взял и уселся при выходе из тоннеля, э, так что я не смог пройти. Тогда я перепрыгнул, через него и пустился на утек. а, -а, -а как же страшно? А -а -а. Разве страшников не было? Были и еще сколько, но я от них увернулся и удрал. Дверь была еле притворена, и я застрял и потерял кучу пуговиц. Он, с сожалением поглядел на порванную одежду. Но я все равно протиснулся, и вот я здесь. Гномы глядели на него по-новому, с уважением.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 У него тоже накопилось много вопросов. Может быть, Гэндальф объяснил все гномам раньше, но Бильбо этого не слыхал. Он хотел знать, каким образом волшебник вывел гномов и что это за лощина. Чародей, не скроем, совсем был не прочь лишний разок похвастаться своей мудростью. Поэтому он с удовольствием рассказал Бильбо о том, как все выбрались из туманных гор. Что и говорить.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 «Гоблины, правда, не очень боятся Луны, но мы, по крайней мере, увидим, куда идти. Да-да!» Ответил он на новые расспросы Хоббита. «Ты потерял счет времени, пока был ждал в туннелях. Сегодня четверг. Гоблины поймали нас в понедельник ночью. Вернее, во вторник утром. Мы проделали много миль, прошли через самое сердце гор и теперь очутились на другой стороне. Словом, порядочно нас примили. Но вышли не туда, куда привела бы нас первоначальная тропа. Мы взяли слишком к северу, впереди нам предстоит малоприятное место. И пока мы чересчур высоко. Итак, в путь. Ну зачем в путь? Я страшно хочу есть. Простонал Бильба, только сейчас осознавший, что ничего в рот не брал с поза позапрошлого вечера. Каково это для хоббит? Только представьте. Да. Теперь, когда возбуждение прошло, он ощутил, что пустой животик облиз, и ноги дрожат. Ничем не могу помочь. Разве что ты вернешься и вежливо попросишь гоблина поддать тебе твоего пони и поклажу. Нет уж, благодарю покорно. В таком случае затянем по кушаки и зашагаем дальше. Лучше остаться без ужина, чем самим превратиться в ужин.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 Сдавался справа и слева, все ближе и ближе, то были волки, воющие на Луну, Волки, собирающиеся в стаю поблизости от родной норки мистера Бэггинса волков не водил, он узнал вой сразу. На деревья быстро! Приказал Гэндальф. Все кинулись к деревьям, окружавшим поляну. Мигом забрались на самые верхние ветки, которые только могли их выдержать. А Бильба никуда не мог залезть и бегал от ствола к стволу, словно потерявший норку кролик, за которым гонится собака. Опять ты бросил зловщика! Не могу же я вечно таскать его на спине! Потому Кто по Ну кто? Кто я, по-твоему? Носильщик? Вот съедят, если мы не предпримем никаких мер. Дори! Подай руку мистеру Бегинсу. Но даже дикие-предикие варги, так называли злые волки по ту сторону туманных гор, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путешественники оказались в безопасности.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 Загоревшиеся волки, убежав в лес, подожгли его в нескольких местах. Внезапно на поляну с криками выскочили гоблины. Они думали, что там идет бой с лесорубами. Но узнав, в чем дело, одни сели на землю от хохота, другие замахали копьями и застучали древками о щиты. Гоблинам огонь не страшен. Они быстро погасили пожар, но не стали гасить пламя возле деревьев, где сидели гномы. Наоборот, они подбросили туда еще листьев, сучьев и папоротников. Вокруг гномов образовалось кольцо дыма и пламени. Дым ел Бильбо глаза. Он уже ощущал костра сквозь дымовую завесу он видел, как гоблины пляшут вокруг их деревьев. Позади кольца воинов, танцующих с копьями и топорами, стояли на почтительном расстоянии волки, наблюдали и выжидали. И тут гоблины затянули страшную песню. А в фитнес-метях хотят не Не Как же сложно портить с ними, как и Летите, птички, летите, коли можете. Слезайте оттуда, птички, а то сажаритесь прямо в гнездышках. Ой, птички, бойте, что молчите. Убирайтесь, прочь, негодники. Прокричал в ответ Гэндальф. Еще не время для гнезд. Кто озорничается огнем, тех наказывают. Гэндальф хотел их поддразнить и показать, что не боится. На самом деле он боялся, а ведь он был волшебник как будто не слыша его, гоблины продолжали петь. Жди вверх! он не вверх! Фламы играй! Бакел пылай! Ночь поспеслей! Нам веселей! Жарит петель! Лука! Лука! Перца и лука! Петрушки столи! Жалко нам, столи. Ночь поспеслей! Нам веселей! Фламе лизнуло ствол дерева под Гэндальфом. Потом перескочило на соседние деревья. Хора загорелась, нижние ветки затрещали. Тогда Гендель забрался на самую верхушку. Из его посоха вырвалось невиданное ослепительное сверкание. Волшебник приготовился спрыгнуть с высоты прямо на копье гоблинов. Тут бы ему и конец. Но зато он, наверное, убил бы немало врагов, свалившись им на голову. Но он не успел прыгнуть. В этот миг с неба на него упал повелитель орлов. Схватил в когти и взмыл ввысь.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 И не обиделся ли орел? Не следует обижать орлов, если ты всего лишь маленький хоббит и лежишь ночью в горном орлином гнезде. Но орел точил клюв, о камень, отряхивал перья и не обратил на его слова никакого внимания. Вскоре подлетел другой орел. Повелитель приказал тебе принести пленников на большую сту! Прокричал он и улетел. Первый орел взял Дори в когти и исчез в ночном мраке, оставив бильбо одного.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 Скоро желудок либо приятно оттяжелел, хотя в душе он и предпочел бы хлеб с маслом, а не куски мяса, зажаренного на палочках. Он чувствовал, <звы> что готов заснуть. Свернувшись на жестких камнях, он уснул <звы> и спал крепче, чем когда-либо на перине у себя дома. На другое утро хоббита разбудило взошедшее солнце. Он встал с намерением посмотреть на часы и поставить на огонь чайник.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 Громов прокричали прощальные слова, обещая когда-нибудь отблагодарить повелителя орлов, и пятнадцать громадных птиц взмыли в небо. Бильба опять зажмурился и еще крепче вцепился в перья. Не щеплись, что ты трусишь, как кролик, Эх! хотя ты и впрямь смахиваешь на кролика. Прекрасное утро, приятный ветерок.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 Верхушка скалы представляла собой площадку. От нее вниз к реке вели ступеньки и вытоптанная тропа. Реку в этом месте можно было перейти в брод по большим плоским камням. Компания задержалась здесь, чтобы обсудить свои планы. «Я с самого начала намеревался по возможности благополучно переправить вас через горы».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 Я, может быть, приму в нем еще разок участие, но сейчас меня ждут другие неотложные дела. Гномы застонали. Застонали от огорчения. Бильбо не мог сдержать слез. Они-то уж разлакомились, решив, что Гендальф останется с ними до самого конца и будет всегда вызволять их из затруднений. Я же не собираюсь исчезать сию минуту. Подожду еще денек-другой. Возможно, я помогу вам выпутаться из теперешнего положения. Да мне и самому нужна кое-какая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 Выкупались в речке, которая у брода была мелкой, чистой, с каменистым дном. И обсушившись на солнышке, почувствовали себя освеженными. Хотя ушибы и царапины еще болели. И, конечно, все проголодались. Перейдя в брод на тот берег, хоббит ехал у кого-то на спине. Да. Путешественники зашагали по высокой зеленой траве вдоль раскидистых дубов и высоких вязов. А почему скала называется корок?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 В хорошем настроении он вполне мил. Знаю. Гномы, услыхав, о чем толкует волшебник с Бильбо, столпились вокруг них. И что, к такой вот личности вы нас ведете? Разве не могли бы нам подыскать кого-нибудь подобрее? Простите, Гэндекс, нельзя ли объяснить попонятнее? Именно к такой. Нет, не мог. Я и так объяснил достаточно понятно. Ну, ну. Если непременно желаете знать его имя Бьорн. Он меняет шкуры. Как? Меховщик? Это <смех> который делает из кролика котика, когда не удается превратить его в белку? -шкурку? Боже <смех> милостивый, ну конечно, естественно, само собой, разумеется, нет.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 Особенно много было клевера, целые моря красного клевера, короткого белого, сладко пахнущего медом розового. В воздухе стояло сплошное жужжание и гудение, повсюду трудились пчелы. Какие? Крупнее шершни. Биль бы в жизни ничего похожего не видел. Такая ужалит, так я вдвое распухну. Уже близко. Начались пчелиные угодья. Вскоре показалась гряда могучих древних дубов, а за ними высокая живая колючая изгородь, через которую не пролезть и не увидеть, что за ней. Вам лучше подождать здесь. Когда позову Лесвисну, следуйте за мной, но только помните парами с промежутком в пять минут. Бомбар у нас самый толстый, он сойдет за двоих и будет последним.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 Волшебник и Хоббит толкнули тяжелые скрипучие ворота и пошли по широкой дорожке к дому. Прямо по траве к ним подбежали рысцой холеные гладкие лошадки с ученымыми мордами. Внимательно посмотрели на них и ускакали к строению. Они доложат ему о приходе чужих. Наконец, Путин преградил дом, который вместе с двумя пристройками образовывал двор. Посредине двора лежал ствол большого дуба.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 Лошадки стояли рядом, уткнув морду ему в плечо. А, вот они, сказал человек лошадям. На вид не страшные. Ступайте. Ну, кто вы такие? Что вам надо? Спросил он нелюбезно. Он возвышался над Гендельфом, как скала. Что же касается Бильба, то он свободно прошел бы у человека под ногами, даже не задев головой края серой туники. Я Гендельф. «Первый раз слышу. А это что за фитюлька?» Спросил он, насупив черные мохнатые брови и наклоняясь, чтобы разглядеть хоббита. «Это мистер Бэггинш. Хоббит безупречной репутации, из очень хорошей семьи». Бильбо поклонился. Шляпу он снять не мог, ибо не имел ее. «Я волшебник. Разумеется, я вас слышал. Вы не знаете меня, но, может быть, знаете моего кузена Родагаста. Он живет близ южной границы Черного леса. Ам, как же, славный малый, <сёк> хоть и волшебник. Одно время я с ним часто виделся. Ладно.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 Несмотря на летнюю пору, пылали поленья, и дым поднимался кверху, почерневшим балкам, ища выхода в крыши. Они миновали этот темноватый зал, освещенный лишь огнем очагада, светом падавшим через потолочную дыру, и вышли через небольшую дверку на веранду, стоящую на деревянных сваях. Они сели на скамейке. Гэндальф приступил к рассказу, а Бильба раскачивал коротенькими ножками, недостававшими до полу, посматривал на цветы в саду и гадал, как они называются. Ну, из них я раньше никогда не видел. Я шел в горах с одним-двумя друзьями. Одним-двумя? а? Я же только одного? Да и того деле могу разглядеть.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 Торин Окинфильд к вашим услугам. Д дори, Дори к вашим услугам. Спасибо. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Зато, видно, вы нуждаетесь в моих. Я не очень-то гномов. Но, коли вы правду, вправду, Торин, сын Трейна, да, ну, Да. А вас, спутник, вполне порядочный гном. Конечно. И вы враги гоблинов? Да. И не замышляете никаких каверш в моих владениях? Нет? Ничего не замышляю. Кстати, а как вы здесь очутились? Они шли в земли своих отцов, что лежат к востоку за черным лесом. Мы по чистой случайности оказались в ваших владениях. Мы переходили верхний перевал и думали попасть на дорогу, проходящую южнее ваших земель. И тут на нас напали злые гоблины. Об этом я и собираюсь. Вам рассказать. Ну, ну, так рассказывайте, рассказывайте. Разразилась страшная гроза. Каменные великаны перебрасывались обломками скал, поэтому мы укрылись в пещере Я, Хоббит еще несколько гномов. По-вашему, два. Это несколько? Нет, конечно, но нас было больше. Куда же они подевались? Убиты? Съедены? Вернулись домой? Нет, мы просто боимся быть вам в тягость. Mm. Давайте, свистите. Раз уж все равно навязались гости, так одним, двумя, больше, погоды не делал. Гэндальф опять свистнул, и в то же мгновение перед ними предстали Нори и Ори. Вот это да! Быстро ничего не скажешь. А где вы прятались? У Гэндольфа собакерки? <смех> Пожалуйте сюда. Нори, к вашим услугам. Нори, к вашим. их прервал. Благодарствую. Когда ваши услуги понадобятся, я их сам попрошу. Садитесь. Давайте продолжать, а то не успеем дослушать историю до ужина. Как только мы заснули, щель в задней стене пещеры раздвинулась,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 Поклонились так низко, что выняли бородами каменный пол. Входите, господавцы, входите. Как ваши имена? Услуги мне сейчас не нужны. Только за. Садитесь, садитесь и перестаньте так суетиться. Балин, билалин. Ответили гномы, не смея обидеться. И опешек сели прямо на пол. Дальше. Так, на чем я остановился? А, да, меня не схватили.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 Первый раз слышу, чтобы «восемь» называлась дюжиной. Или у вас в есть еще кто-то в запасе? Да, да, вот еще одна пара. Кили и Кили. Проговорил Гендель, когда перед ними возникли эти двое. И принялись улыбаться и кланяться. Эх, хватит, хватит.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 Значит, от десяти отнять один будет четырнадцать. Да нет, нас... это что-то новенькое. Вы хотите искать девять, или же мне представить всех членов отряда? Да, да, разумеется, вы еще не видели. Ой, и ой. А, а мой. вот. Вот и они. Вы ну, извините их за лишнее беспокойство. Ладно, ладно, ну, пускай идут. Послушайте, Гэддер, всё равно получается так. Вы 10 гномов и хоббит, который потерялся. Итого 12, а не 14. Может, волшебники считают не так, как люди? Но сейчас, пожалуйста, продолжайте Ну что ж, сказал Гендельф, очень довольный тем, что рассказ произвел впечатление Я сделал все, что мог И вот мы сидим на деревьях, молчи беснуются внизу И тут с гор являются гоблины и видят нас Они завопили от восторга и запели издевательские песни Пятнадцать милость Боже милостивые, ну не уверяйте меня, будто гоблины не умеют считать Умеют Двенадцать, не пятнадцать Они это отлично знают Я тоже. Там еще были Бифур и Бофур. Просто я не осмелился представить их раньше. Вот они. В появился Бифур, а затем Бофур. И я! Выпалил Бомбур с пыхтением, догоняя предыдущую пару. Он был очень толстый и к тому же рассердился, что его оставили на конец. А потому очень запыхался. Он отказался выжидать пять минут и прибежал сразу. Ну вот, ну вот. вот теперь вас вот действительно пятнадцать. <смех> а раз гоблины умеют считать, значит, только и сидела на деревьях. Можете теперь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 Очаг. Собаки, когда хотели, стояли на задних лапах и держали в передних все, что нужно. Они лобко достали доски и козлы, прислоненные к стене, и расставили перед очагом. Потом послышалось и сбежало несколько белоснежных овец под предводительством большого угольно-черного барана. Одна овца держала во рту белую скатерть с вышитыми по углам фигурами животных, другие несли на своих широких спинах подносы с чашами и деревянные тарелки, ножи, и деревянные лобки ложки. Собаки быстро разложили все это на столах. Столы были такие низкие, что даже Бильбо удобно было сидеть. В наверное, давно не бывало такого многочисленного сборища начался ужин или обед, назовите как хотите, какого они не видали с тех пор, как покинули последний домашний приют. <сослышко> Вокруг трепетало пламя факелов и очага, а на столе горели две высокие красные восковые свечи. Пока гости насыщались, Бьорн развлекал их, рассказывая своим густым раскатистым голосом истории про дикие земли и особенно про темные от полной опасности лес,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 Гномы сидели на полу перед очагом, скрестик ноги и пели песню. <свят> вот некоторые куплеты, но не все, их было гораздо больше. И пели гномы долго-долго. <свят> Дул ветер мрачный и сырой, и верес гнулся по дороге. день и ночь и день, угрюмой сумрачной порой. Дул ветер, солныш, тылых гор, под ним стонал попрестный бор скрипел стамал батьмир шушал и скрыть разговор то ветер прямо на восток и лес прогрок кустарник стыл и неги плыл, лохматый стой простой патор но ветер прямо в той горе где прячется град в награде гнести А Бильбо опять задремал. Внезапно поднялся Гендель. Пора спать. Пора нам. Но не Бьорну. Здесь, в холле, мы можем спать спокойно. Ничего не боясь, но предупреждаю. Mm. Помните о том, что посоветовал нам Бьор. Mm -hmm. На прощание ни в коем случае не выходите из дому до восхода солнца, то вам придется плохо. Mm. Бильбо увидел, что у боковой стены между ней и столбами им уже постелили на низком помосте. Для Бильбо приготовили соломенный тюфечок и шерстяные одеяльца. Он свернулся калачками и mm. с удовольствием закутался в одеяло, несмотря на летнюю пору. Огонь затухал, Бильбо заснул, В ночи Бильба проснулся. В очаге тлели угли, гномы и Гэндлев дышали ровно и, видимо, крепко спали. Луна теперь стояла высоко и заглядывала в дыру в потолке. На полу лежало пятно лунного света. Снаружи слышалось ворчание и какой-то шум, будто за дверями ворочился большой зверь. Бильбо подумал, не Биорн ли там в медведом обличье и не съест ли он их. Потом он закутался в одеяло с головой и, несмотря на свои страшно снова усну Когда Бильбо проснулся окончательно, кто-то из гномов споткнулся о него и брякнулся на пол. То был Когда Бильбо открыл глаза, он ворчал и сердился. же бока, А завтрака не достанется! Завтрак где? Большая часть у нас живут. Да. А то, что осталось на веранде. На веранде? Мы с ищем Бьерны и не можем его найти. Не можем найти. Зато нашли на веранде накрытый к завтраку стол. А где Глендер? Где-то шатается. Волшебник не возвращался до вечера. Только на закате он зашел в комнату, где ужинали хоббит и гномы. От этим подавали чудесные звери. Бёрна не было ни слышно, не ни видно с прошлого вечера, и гномы недоумевали. Где наш хозяин? И где вы пропадали целый день? Закричали все при виде а. Гэндальфа. Отвечаю да. на вопросы по порядку. Угу. И после ужина... Давай. У меня с утра ни кусочка во рту не было. Бедный, бедный. Наконец Гендельф отодвинул тарелку и кувшин. Он съел целых два хлеба, намазанных маслом, медом, сметаной. И выпил, по крайней мере, литр медового напитка. А затем достал трубку. Сперва отвечу на второй вопрос. Бог ты мой, это помещение прямо создано для того, чтобы пускать кольца из Дейма. Они еще долго не могли ничего из него вытянуть, так как он увлекся пусканием колец. Колечки у него облетали вокруг столбов, меняли форму и окраску, наконец погнали их друг за другом и вылетели в потолочную дыру. Я разбирался в медвежьих следах. Сегодня ночью тут, видимо, гостила уйма медведей. Я сразу понял, что Бьорн один не мог натоптать столько следов, и притом следов самой различной величины.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 бы показалось, будто он понимает, к чему клонит волшебник. Как же быть, если он приведет сюда варгов и гоблинов? Нас всех перебьют! Вы же знаете, и раньше же вы говорили, что он с ними не дружит. Ну так что? Ты сейчас говорю. Не болтай глупости, Лик, лучше спать, а то голова у тебя уже плохо варит. Хоббит их прям чувствовал себя разбитым. И ему оставалось только лечь спать. Он уснул под пение гномов. Засыпая, он по-прежнему думал о Биорне. Ему приснилось, что сотни черных медведей медленно и тяжело кружатся в пляске при лунном свете. Он проснулся среди ночи, когда все спали, и услышал тоже шарканье, сопение и ворчание за дверью, что и предыдущей ночью. На утро их разбудил сам Дьор. Заказал, Биорн. Он приподнял хоббита за шиворот и засмеялся. Я вижу, ты еще не съедешь гуаргами, гоблинами и злыми И самым неуважительным образом Биорн ткнул мистера Бэггинса в живот. Ай, больно! Пончик отъелся на злобе имени. Пойдем, добавим еще. И все пошли с ним завтракать. На этот раз Биорн был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 Побывал на обгорелой волчьей поляне, убедился, что, по крайней мере, часть рассказанного гномами – правда. Он поймал в лесу варга и гоблина и узнал от них, что патрули гоблинов вместе с варгами еще разыскивают гномов. Они затевали набег на земли, лежащие вблизи туманных гор, чтобы поймать гоблинов и отомстить людям и всем существам в округе, укрывавшим, как они подозревали, гномов. Рассказ вас был отменный.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 Никому не верили на слово После такого случая Я буду лучше относиться Ко всем гномам Нет, нет ну надо же Убили верховного гоблина Самого а -а -а. верховного гоблина Спросите господин Биорн, А что вы сделали с гоблином и На, идите, посмотрите Ответил Биорн и все последовали за ним На воротах торчала голова гоблина, и тут же за воротами на дереве была прибита шкура волка. Бёрна страшно было иметь врагом, но им-то он был теперь друг, И Гэндальф почел за лучшее откровенно рассказать ему всю историю и цель их путешествия. И, значит так, я предоставлю каждому гнову пони, а Гэндальфу лошадь, чтобы вам добраться до леса. Я дам дорогу провизии, которой при умелой экономии хватит на несколько недель. Провизия будет легкой и удобной для перевозки. Орехи, мупса, запечатанной кувшины с сошеными фруктами, Орехи. глиняные горшочки с медом.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 Там не добудешь, конечно. Орехи еще не созрели. Кроме орехов там не растет ничего съедобного. Она Все живые существа в лесу злобные, скверные и диковинные. Я дам вам луки и стрелы. Но не думаю, чтобы в Черном лесу нашлась какая-нибудь подходящая дичь. Тропу пересекает Черный ручей с сильным течением. Не вздумайте в нем купаться или пить из него. Я слыхал, что он заколдован и напускает э, сонливость. Забывчивость. Не стоит стрелять в дичь. Потерять. А то погнавшись за добычей в можно потерять тропинку.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 Этой они его, естественно, поблагодарили, отвесили множество поклонов, подметая пол капюшонами, да. произнесли неоднократно К вашему слову, просторных, деревянных чертога!» Но на душе у них скребли кошки О. от его зловещих слов. Да. До них, наконец, дошло, что путешествие их опаснее, чем они воображали. Да. И даже если они преодолеют все трудности, в конце пути их ждет Все утро они провели в сборах В полдень они поели с Берном в последний раз Сели на своих новых скакунов И попрощавшись с хозяином Выехали за ворота Гоблины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 и черный лес самый большой лес в северном краю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 Бьорн вам друг, но и своих животных он любит, как родных детей. Вы даже не представляете, какое одолжение он вам сделал, разрешив ехать на своих пони так далеко и так быстро. А как же насчет лошади? Спросил Торин. Вы, кажется, не упомянули, что вы ее отсылаете. Да, Я и не отсылаю. Как же ваше обещание? А это мое дело. Я не отсылаю лошадь от того, что возвращаюсь на ней сам. Так они услыхали, что Гендельф собирается бросить их на опушке Черного Леса. И пришли в отчаяние. У нас ничего Но как его не убеждали, решение он не переменил. Обо всем этом мы договорились на короке.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 Наконец они простились со своими пони и повернули их головами к дому. Те весело затрусили обратно, явно радуясь тому, что оставляют позади мрак черного леса. бы мог бы поклясться, что в ту минуту, как пони повернули к дому, от леса отделилась темная фигура, схожая с медвежьей, и пустилась за ним вслед.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 «Утешили, утешили. Нечего сказать. До свидания. Не хотите идти с нами? Так лучше поезжайте. Хватит этих вот разговоров!» «Тогда до свидания. И пусть свидание состоится!» Произнес гендер и, повернул лошадь, поехал на запад. Но он не мог утерпеть, чтобы не сказать самых последних насутственных слов. Он повернулся и приставил ладони к рту. «До свидания!» «Пожалуйста, осторожно. Не сходите с тропы!» Донеслось до них, уже еле слышно. Затем Гэндальф пустил лошадь галопом и скрылся из виду. «До свидания! До свидания! До с дорога. дорога!» Проворчали гномы, сердясь еще больше от того, что отъезд Гэндальфа их ужасно огорчил. Предстояла самая опасная часть путешествия. Каждый взвалил на плечи тяжелый тюк и кожаный мешок с водой. Потом они повернулись спиной к солнечному свету и вступили в черный лес. Они вошли в лес. Тишина сделалась столь глубокой, что звук шагов гулко отдавался в лесу. И казалось, деревья наклоняются и прислушиваются. В лесу прыгали черные белки. Зоркие и любопытные глаза Бильба, освоившись в темноте, подмечали, как, вильнув пушистым хвостом, белки удирали с тропинки и прятались за стволы. В подлеске, в плотных слоях сухих листьев, слышался шорох возня, шныряние и ворчание. Но кто издавал все эти звуки, Бильбо не мог разглядеть. И что было самое странное и противное, так это паутина. Густая, необыкновенно толстая, она протягивалась от дерева к дереву, плетала нижние ветки по обе стороны тропы. Тропу паутина не пересекала нигде. По волшебной ли причине или по какой другой, неизвестно. Прошло немного времени, и они возненавидели лес так же горячо, как ненавидели гоблинские туннели. Им казалось, что из него уже никогда не выбраться. Но хуже всего было ночью. Тьма становилась непроглядной, и это не преувеличение. Они действительно ничего не видели. Нет, пожалуй, не правда, что ничего. Они видели чьи-то глаза. Ночью в окружающей тьме начинали вспыхивать огоньки, На путников нацеливались пары глаз. Желтые, красные, зеленые. Потом исчезали и возникали уже в другом месте. Порой огоньки сверкали откуда-то сверху, светок, И это было очень страшно. Но больше всего мне не нравились отвратительные, бледные, выпуклые глаза. Как у насекомых, только что-то чересчур большие. Все это, как казалось Хоббиту, продолжалось целую вечность. Он всегда хотел есть, потому что теперь приходилось экономить продукты. Дни следовали за днями, а лес ничуть не менялся, и путники встревожились, запасы провизии истекали. Их мучила жажда, так как запасы воды тоже убывали, а им пока не попалось ни одного источника или ручейка. Так все и шло, пока однажды дорогу им не преградил поток, не широкий, но быстрый, казавшийся тоже черным. Хорошо, что Биорн предостерег их, а то они непременно напились бы воды и наполнили бы пустые мехи. А теперь они задумались, как перейти поток, не входя в воду. Когда-то тут, видно, пролегали деревянные мостки, но сейчас от них остались лишь обломанные столбики у самого берега. Вильба встал на колени и, вглядевшись в черноту, вдруг воскликнул... О, у того берега лодка! Что мне быть на нашей стороне? Как вы думаете... Далеко ли она? Спросил Торин. Гномы уже убедились, что у бы самые зоркие глаза. Да нет, совсем недалеко, метров в 10, не больше. Ага, всего 10 метров. А я думал, тут по крайней мере 25. Что делать? Я теперь уже не так хорошо вижу, как сто лет назад. 10 или 25? какая разница? Ну да, нам все равно вот, не перепрыгнуть ручей. А птиц идти в рот опасно. Умеет ли кто-нибудь забрасывать веревку? А что толку? Даже если удалось бы зацепить лодку, она наверняка... <с1> привязана. По-моему, нет. Но в такой темноте ты не разглядишь. Тори самый сильный, но Фили самый молодой. И глаза у него лучше видят. Фили. <соскопережный> «Подойди-ка сюда. Видишь ты лодку, о которой говорит мистер Беггинс?» Фили долго всматривался и, наконец, разглядев лодку, определил, как мог, расстояние. Ему принесли веревку, самую длинную из с собой, и привязали к ее концу большой железный крюк. Из тех, которыми пристегивали тюки к ремням, когда не смеешь на спине. Фили взял крюк в руку, покачал его на ладони и швырнул через поток. Крюк плюхнулся в воду. Недолет, между прочим. Угу. Еще полметра, и он бы зацепился за лодку. Попробуй давай еще раз. Думаю, что если ты дотронешься до мокрой веревки, чар тебе не повредят. Фили вытянул веревку и взялся за крюк. Но проделал это с большой опаской. Вторично он зашвырнул веревку дальше. Спокойно, спокойно. Ты закинул крюк за дальний борт. Давай, тяни полегоньку. Фили стал медленно тянуть, и вскоре Бильбо сказал... Осторожней, Крюк лежит на борту, надо, чтобы он не соскользнул. Крюк зацепился за борт, веревка натянулась. Филий тащил и тащил, но без результата. Ему на помощь пришел Кили, потом Уойн, Глоин. Они тянули за всех сил, и вдруг все разом плюхнулись на Но Бильбо был на чеку. Он перехватил у них веревку и задержал палкой черную лодочку, которую быстро унесло течение. Помогите! Заорал Бильба и, подоспевший на крик Балин, схватил лодку за корму. А? А, Значит, все-таки она была привязана. Удачный рывок, друзья. И удачно, что наша веревка оказалась крепче. Ну, кто поплывет первым? Я. И со мной и вы, Фили и Балин. Ага. Больше в лодке никто не поместится. Затем Фили, Онь, Глой и Дори. Потом Ори, Нори, Бифу, Рыбофу. И последними Двалин и Бомбу. Ну, да я последний. Мне надоело. Пусть сегодня кто-нибудь другой будет последним. А зачем ты такой толстый? Вот и плыви, когда в лодке меньше груза. И не вздумай ворчать и отпаривать приказания. А то с тобой произойдет что-нибудь в Между прочим, да. тут нет весел. Как же перебраться на другой берег? э, -э дайте мне еще одну веревку и еще крючок, попросил Фили. Привязав крюк к веревке, он закинул ее в темноту как можно дальше и выше. Крюк не свалился вниз, следовательно, застрял в ветвях. Залезайте! Кто-нибудь будет тянуть за веревку, которая в ветвях, а кто-нибудь из будете будет за первую веревку. Когда мы переправимся на тот берег, тяните лодку обратно! Таким образом, они все благополучно переправились через заколдованный поток. Только Двалин вылез из лодки на берег с мотком веревки в руках, а Бомбур, кстати, не перестававший ворчать, собирался последовать за ним, как вдруг действительно произошло не. Скверное. Впереди на трубке послышался бешеный стук копыт. Из темноты возник силуэт мчащегося оленя. Олень врезался в отряд гномов, расстидал их в разные стороны и взвился в воздух. Он перемахнул через поток одним прыжком, но ему не удалось достичь того берега невредимого. Сорин, едва ступив первым на противоположный берег, натянул лук и вложил стрелу на тот случай, если поблизости притаится хозяин лодки. Торин был единственным, кто удержался на ногах и сохранил присутствие духа. Теперь он уверенно и метко послал стрелу в оленя. Приземлившись, животное пошатнулось, его поглотила тьма леса, послышался звук спотыкающихся копыт, а потом все стихло. Только все хотели воздать хвалу меткому стрелку, как послышался отчаянный возглас Дильга. Бомбур в воде! Бомбур тонет! Мечты об оленине вышибло у них из головы. Увы, то была правда. Когда олень вылетел из леса и опрокинул бомбура, тяг стоял на суше только одной ногой. Падая, бомбур нечаянно отпихнул лодку от берега, попытался ухватиться за скользкие корни, руки у него сорвались, он плюхнулся в воду, а лодку закрутило и унесло по течению. Все кинули крючью и увидели над водой капюшон бомбура. Они быстро кинули ему веревку с крюком и вытянули его на сушу. Бомбур естественно, промок насквозь, и это бы еще ничего, но вот беда. Он спал, сжимая веревку в руке, да так крепко, что руку не могли разжать. Он продолжал спать, несмотря на все попытки его разбудить. Они все еще стояли над ним, проклиная его неуклюжесть и свою невезучесть, и оплакивая утрату лодки, лишенной теперь всякой возможности подобрать убитого оленя, как вдруг в отдалении послышались звуки рога и лай собак. На впереди на тропе показалась белая лань, настолько засмутительно белоснежная, насколько олень был черным. Прежде чем Тори успел предостерегающий крикнуть, в нам вскочили и выстрелили из луков. Ни одна стрела не попала в цель. Лань повернулась и исчезла среди деревьев так же бесшумно, как появилась. И гномы напрасно продолжали пускать стрелы в лес. Стойте! Перестаньте! Но поздно. Гномы в возбуждении расстреляли последние стрелы. И теперь подаренные Бёрнам вуки стали бесполезны. Уныние охватило всю компанию. И в последующие дни оно еще усилилось. После заколдованного ручья тропа велась точно так же. Лес был тот же. Если бы они знали о лесе побольше, то догадались бы, что приближаются к восточной опушке леса. И еще немного терпения и отваги, и они выйдут в более редкий лес, куда проникает солнце. Но они не догадывались. К тому же они попеременно несли тяжелого бомбура. Четверо тащили его, а остальные несли их по Настал день, когда у них почти не осталось ни пищи, ни питья. В лесу ничего не росло. Лишь губки на деревьях до да растения с бледными листьями и неприятным запахом. Через четыре дня после того, как они переправились через поток, начался сплошной буковый лес. Появился ветерок, зашелестела листва, и шелест был какой-то печальный. Сверху слетали листья, напоминая о том, что приближается осень. Два дня спустя они заметили, что тропа пошла под уклон и скоро оказались в ложбине, заросшей могучими дубами. Кунчится когда-нибудь этот прохлятый лес? Кто-то должен залезть на дерево, просунуть голову сквозь листву и оглядеться. Надо выбрать самое высокое дерево у самой тропы. Конечно, под кто-то подразумевался Бильба. Конечно, конечно. Выбор стал на него потому, что забираться, так уж забираться на самую верхушку. А для этого надо быть очень легким, чтобы выдержали тонкие ветки. Несчастный мисс Беггинс был в небольшой моста мостах по деревень. Но делать нечего, его подсадили на нижние ветки исполинского дуба, росшего на обочине, и хочешь не хочешь, а пришлось карабкаться вверх. Я прогирался сквозь густые сучьи, ветки хлопали меня по лицу, кололи глаза, я перепачкался каким-то зеленым и черным, а старую кору много раз чуть не сорвался, и, наконец, преодолев самый трудный участок, где буквально не за что было, между прочим, ухватиться, долез до верха. А потом лез и думал, если на дереве пауки, удастся ли мне спуститься вниз, не свалившись. Наконец, голова его оказалась над лиственной крышей. Свет ослепил Бильбо. Снизу его окликали гномы, но он ничего не отвечал. И, зажмурившись, только крепче цеплялся за ветки. Солнце сверкало так ярко, что я долго не мог открыть глаза. Когда же открыл, то увидел море темной зелени, колыхающейся на ветру. Вообще, я долго наслаждался ветерком, ласкавшим мне и волосы. Наконец, крики гномов, которые там внизу буквально лопались от нетерпения, напомнили ему о деле. Он стал оглядываться по сторонам, но сколько не гляди, кругом было сплошное море зелени. На самом-то деле, как я уже говорила, до опушки леса оставалось недалеко. Будь бильбо посообразительнее, он бы понял, что высокое дерево, на котором он сидел, росло на дне широкой впадины. И с верхушки невозможно было заглянуть за край этой большой чащи и увидеть, как далеко простирается лес. Но я этого не понял, и поэтому полез вниз в совершенном отчаянии, и царапанный. Потный, несчастный. Я спустился во мрак леса и долго не мог ничего различить. Вокруг лес нигде не кончается. что нам теперь делать? Какой толк было послать хоббита? В этот вечер они доели последние крохи, а проснувшись на утро, опять ощутили грызущий голод. Лил дождь и уже просачивался кое-где через густой полок леса. Во рту у них пересохло от жажды, но дождь не принес облегчения. Не будешь же стоять, высунув язык, и ждать, когда на язык упадет капля. Единственное утешение им неожиданно доставил бомбу. Он вдруг проснулся, сел и задумчиво повскреб затылок. Я никак не могу взять в том, где я и почему я такой голодный. <свят> я забыл все, что происходило после пирушки в доме хоббитов Тумайской утки. Ой, ну зачем я только проснулся? Я видел такие прекрасные сны. Мне снилось, будто я бреду по лесу, вроде этого. Деревья горят факелы, светок свисают фонари, на земле полают костры, в лесу идет пир. идет и не кончается. <свят> Лесной король сидит в короне Листья, все разбивают веселые песни, а уж какие-то блюда и напитки я просто описать не могу. Тем лучше. Раз ты не способен говорить ни о чем другом, кроме еды, то лучше помолчи. Нам и так от тебя одни неприятности. Действительно. Если б ты сейчас не проснулся, мы бы оставили тебя в лесу и смотри тогда свои дурацкие сны. Думаешь, легко тебя тащить после такого долгого поста? Что им оставалось делать? Они затянули потуже кушаки на тощих животах, возвалили на плечи тюки и поплелись дальше по тропинке, даже не надеясь выйти живыми из леса. Они брили весь день из последних сил, да еще бомбр непрестанно стонал, жаловался, что ноги у него подкашиваются, и он сейчас ляжет и уснет. Вдруг Балин, шедший впереди, воскликнул. «Что это? Между деревьями мелькнул огонь Они остановились и стали всматриваться. Эх. И в самом деле, вдали мелькнул красный огонек, потом еще и еще. Путники торопились вперед, немало не задумываясь, а вдруг это гоблины или тролли. Вскоре они разобрали, что это свет от множества факелов и костров. Сны-то мои сбываются. Пропыхтел бомбур, еле поспевавший сзади. Он хотел бежать прямо туда, но остальные не забыли предупреждения Чародея и Биорна. Проблуждав некоторое время между стволами, перебираясь ощупью от дерева к дереву, они наконец увидели ярко освещенную, расчищенную и выровненную полянку. Там было полно народу, не дать не взять эльфы. Одетые в зеленую и коричневую одежду, они сидели на пнях вокруг костра. Позади них на деревьях торчали факелы. Но что самое замечательное, они ели, пили. Аромат жареного мяса был настолько притягателен, что мы не сговаривались. Выпрямились во весь рост, шагнулись сквозь кусты на полянку. У нас было одно желание. Выпросить поесть. Поесть. Но едва они ступили в круг, как все огни погасли, словно по мановению волшебной палочки. Кто-то из эльфов поддал ногой поленье, взвился с ног сверкающих искр, и костер потух. Путники очутились в беспросветной тьме и долго не могли отыскать друг друга. Проблуждав во мраке, налетая на деревья, хватаясь за стволы, спотыкаясь о пни, аукая во весь голос и наверняка перебудив всех обитателей леса на многих километров вокруг, Они наконец ухитрились собраться и на ощупь пересчитать друг друга. К этому времени они совершенно запутались, где дорожка. Безнадежно заблудились, во всяком случае до утра. Оставалось только лечь спать, не сходя с места. Пролежали они недолго. бы только-только задремал, как вдруг Дори, стоявший на часах, громко шепнул. «Опять огоньки, и больше, чем прежде!» Они опять вскочили и бросились в ту сторону, где ясно слышались голоса и смех. Но едва они приблизились к кострам, повторилось то же самое, что и в предыдущий раз. Пришлось опять лечь спать. Но история с огнями на этом не кончилась. Когда время зашло далеко за полночь, их разбудил Кили. Он там целый пожар! Костры, факелы!» гости поют, играют на арфах!» ты. Они послушали, послушали, и не в состоянии преодолеть искушение, снова встали и пошли. Результат оказался самый плачевный. Поющие умолкли на полуслове, Настала мертвая тишина. Все огни погасли, на месте костров поднялись столбы черного дыма, зола и пепел запорошили гномам глаза. Лес снова наполнился их криками и воплями. Бильбо бегал кругом и звал, звал. Дори, Нори, Ори, ой, Гоин, Фили, Кили, Бобур, Бибур, Двавен, Двавен, Тори, Наукин, Житель, Житель. Те, невидимые в темноте, делали то же самое, добавляя еще. Но постепенно крики гномов стали затихать, удаляться. Потом, как показалось, хоббиту превратились в вопли о помощи. Потом все стихло, и Бильбо остался один в полной тишине и темноте. О, это был один из самых скверных моментов в моей жизни. Я довольно быстро решил, что до утра делать ничего не надо, но бессмысленно блуждать во мраке по лесу и выбиваться из сил, не имея никакой надежды на завтрак, чтобы их восстановить. Бильбо погрузился в мечты о беконе, яйцах и жареном хлебе. Как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. В его руке прижалась какая-то крепкая, липкая веревка. А когда он попытался встать, сразу упал, так как ноги его оказались спутаны той же гадостью. И вдруг из-за спины у него появился здоровенный паук. Он-то и начал обматывать Бильбо паутиной, пока тот дремал. Бильбо видел его глаза. Чувствовал, как притрагиваются мохнатые лапы. Паук трудился на совесть, опутывая и опутывая бильбы своими мерзкими нитями. Хорошо, что Бильбо вовремя очнулся. Еще минута, и он бы уже не смог шевельнуться. И тогда паук впрыснул бы ему яд как проделывают с муками обыкновенные пауки. Я стал отчаянно отбиваться от гадкой твари кулаками и вдруг вспомнил про кинжал. Как только выхватил его, паук сразу отпрыгнул назад, а я тем временем перерубил нити, опутавшие мои ноги. Теперь настал мой черед нападать, и я накинулся на паука. Если бы паук знал, что ему грозит, он бы пустился на утек сразу. Но он явно не привык к добыче с таким жалом, и Бильбо успел нанести ему удар кинжалом в голову. Паук заскакал, заплясал, дико задергал лапами, и тогда Бильбо уложил его вторым ударом. Но тут же упал сам и надолго потерял сознание. Когда он пришел к себе, его окружал обычный тусклый дневной полумрак. Паук лежал рядом мертвый, клинок кинжала был в черных пятнах гигантского паука в темноте в одиночку, без помощи волшебника гномов или кого бы то ни было это я вам скажу было неслыханное событие в жизни мистера Бэггинса я почувствовал себя совсем другим более храбрым и беспощадным естественно вытер кинжал траву и вложил в ножны отныне я буду называть тебя жалом сказал я моему клинку затем он отправился на разведку в лесу царило безмолвие Прежде всего, следовало разыскать друзей. Далеко уйти они не могли, разве что их взяли в плен эльфы или кто-нибудь похуже. Бильбо понимал, что кричать тут небезопасно. Поэтому долго стоял на месте и раздумывал, в какой стороне тропа и куда двинуться на поиски гномов. Зачем мы не послушались советов Бьерна и Гэндальфа? А теперь мы так все запутали мы. Хорошо, если мы, а то одному так страшно. Наконец он припомнил, откуда неслись ночью крики о помощи. К счастью... А оно сопутствовало мне с рождения. Он определил это более или менее правильно. И тут же стал красться в том направлении. Как я уже не раз говорила, хоббиты, как никто, умеют бесшумно ступать по лесу. Кроме того, я надел кольцо. Он осторожно крался до тех пор, пока не различил впереди клубок черноты, слишком густой даже для черного леса. Словно клок темной ночи который забыл рассеяться с наступлением дня. Подобравшись ближе, он понял, что это паутина, намотанная в несколько слоев. И тут он увидел над собой пауков. Гигантские, страшные и пристрашные, они сидели на ветвях. Битва задрожал кольцо кольцом, а вдруг они его почуют. Стоя за деревом, он некоторое время наблюдал их в тишине и покое леса и вдруг понял, что отвратительные твари разговаривают друг с другом. Голоса их походили на тоненький скрип и свист. Но он разбирал слова. Они говорили про гномов. Яркая была схватка. Но дело того стоило. Ну и жесткая у них шкура, зато внутри они наверняка сочные. Да, повисят немножко, еще вкуснее станут. Не передержите их, чтоб не засохли, а то что-то худоваты. Видно, плохо питались последнее время. Убейте их сейчас, говорю вам, потом пусть повисят дохлые. Да они и так Дохлые, поверьте мне. Все не дохлые. Сейчас один крутился, беднячухался. Идем, покажу. И толстый паук быстро побежал к ветке, с которой редком свисала дюжина больших свертков. Только тут Бильбо заметил их в тени дерева и ужаснулся. Из свертков торчали где гномовая нога, где нос, где кончик бороды, а где капюшон. Паук направился к самому толстому из свертков. Должно быть, бедняга Бомбур. Паук сильно ущипнул бомбур за кончик носа. Бомбур был явно жив. Раздался приглушенный вопль, и торчащая нога метко легнула паука. Послышался звук, как будто ударили по выдохшемуся футбольному мячу. Взбешенный паук свалился с ветки, но вовремя ухватился за собственную нить. Остальные расхохотались. Да, ты прав. Завтрак жив и здорово легается. Сейчас перестанет. Вилья бы понял, что настал момент действовать. Добраться до пауков он не мог, стрелять было нечем. Оглядевшись, он увидел углубление. Очевидно, русло пересохшего ручья. Там валялось много камней. Недолго думая, он подобрал гладкий, как яйцо, камень, очень удобно легший в ладонь. Бильбо бросил камень. Бац! Камень ударил паука по макушке, и паук без чувств шлепнулся с дерева на землю, задрав лапы. Второй камень со свистом прорвал большую паутину и наповал, сразил паука, сидевшего в центре. В колонии пауков поднялась паника, и на время, могу вас уверить, они и думать забыли про гномов. Видеть Бильбо они не могли, но сообразили, с какой стороны летят камни. С молниеносной быстротой они помчались по веткам, выбрасывая нити во всех направлениях. Пространство наполнилось смертоносными качелями. Но я перебежал уже на другое место, и мне захотелось раздразнить, пауков раззадорить, как следует разозлить. Когда к месту, где я стоял раньше, сбежалось, ну, э, штук пятьдесят, наверное, и я принялся швырять в них камни. А потом, приплясывая между деревьями, Бильбо запел песню-дразнилку, чтобы привлечь внимание пауков, а также гномов. «Жирный паук сгромоздился а носук и не видит меня среди белого дня!» и «Старый дурак, я подам тебе за паутину бросай и меня догоняй!» Может, и не слишком складная дразнилка, но не забывайте, он сочинил ее сам, экспромтом, в самый неподходящий момент. Песенка свое дело сделала. Пока он пел, кидался камнями и топал ногами, буквально все пауки бросились к нему. Во-первых, им не понравились камни. Во-вторых, пауки терпеть не могут, когда им говорят жирный паук, а уж старый дурак и подавно обидно всякому. Бильбо бросился на новое место, но пауки разбежались теперь по всей поляне и быстренько начали плести паутины между стволами. Очевидно, замысел их был таков. Очень скоро хоббит неминуемо очутится в западне, и путь ему будет отрезан. Но окруженный со всех сторон охотящимися на него насекомыми, Бильбо нашел в себе мужество затянуть еще одну песенку. Паутину ее цените мне, готовят сети, но меня им не скрутить ни за что на свете. Вот я вот, на вам везет слушайте, глядите. Пауки, дураки, ну-ка догоните. Тут он повернулся и увидел, что последний свободный промежуток между двумя высокими деревьями тоже затянут Паутины, но, по счастью, не настоящей густой сеткой, а отдельными толстыми нитями, наспех протянутыми туда-сюда. Бильбо вытащил кинжал, перерубил их и с пением побежал дальше. Времени у Бильбо было в обрез. Скоро обескураженные пауки, потеряв его, вернутся к гномам. До этого он должен успеть спасти своих друзей. Самое трудное — влезть на ту длинную ветвь, на которой болтаются свертки. Сомневаюсь, чтобы он справился, если бы с ветки не свисала липкая нить, неосторожно оставленная каким-то пауком. Бильбо забрался по ней наверх, обдирая кожу с ладоней, и столкнулся нос к носу со старым толстым противным пауком, караулившим пленников. Он занимался тем, что время от времени щипал их, чтобы распознать, который сочнее. И как раз думал угоститься до возвращения остальных, как вдруг мистер Бегинс без долгих размышлений пырнул его кинжалом. жалом. И паук шлепнулся с дерева мертвый. Следующей задачей было освободить ближайшего гнома. Но как разрубить нить, на которой тот висит, несчастный свальц на землю с большой высоты. Бильбо дополз до ближайшего свертка, качая ветку, от чего бедные гномы запрыгали и задергались. Фили или кили? Нет, скорее всего, Фили. Перегнувшись вперед, Бильбо ухитрился перерезать почти все крепкие липкие нити, опутавшие Фили, и тот, брыкаясь, предстал его глазам. Боюсь, что Бильбо, не удержавшись, расхохотался при виде того, как Филли дергал затекшими руками и ногами и плясал на нити, державший его подмышками точь-в-точь, как игрушечный плясунчик. Наконец, Фили с помощью Бильбо взобрался на ветку и тут показал себя с лучшей стороны. Помог Хоббиту освобождать остальных. Они освободили Кили, Бифура, Бофора, Дори, И нори Бедняга Бомбур до того был измучен меня как самого толстого щипали чаще других что скатился с ветки хлопнулся на землю на кучу листьев и остался лежать без движения но пятеро гномов все еще болтались на конце ветки когда начали возвращаться пауки расцверепевшие пуще прежнего Фильва сразу перебежал по ветке и начал отгонять фунжалом пауков, лезущих наверх. Но освобождая Фили, он снял кольцо, а надеть забыл. Так что пауки теперь увидели его и засвистели, брызгая слюной. Мы тебя видим, смеенок! Мы тебя высосим, так что от тебя только кости да кожа останутся! Не может! Пускай! Все равно мы на него доберемся! Повисит у нас вниз головой день котла! Тем временем освобожденные гномы трудились, перерубая ножами нити на оставшихся пленниках. Еще немного, и все будут свободны. Но что дальше? Пауки изловили их довольно легко, но то ночью, в темноте, напав врасплох, на этот раз дело пахло смертным боем. «Вниз! Спускайтесь вниз! Не сидите там! Вас сейчас поймают сетями!» Пауки густым потоком карабкались по соседним деревьям и ползли по веткам над головой у гномов. Гномы мигом попрыгали или попадали вниз все одиннадцать одной кучей. Они еле стояли на ногах от слабости. Теперь все очутились на земле, считая толстяка бомбура, которого подпирали с боков бифур и бофур. Бильбо прыгал вокруг, размахивая своим кинжалом а сотни разъярённых пауков пялили на них глаза со всех сторон, сбоку, сверху, снизу, положение казалось безнадежным И тут начался бой. У одних гномов были с собой ножи, у других палки, кругом валялись камни, а у Бильбы был эльфовский кинжал. Они раз за разом отбивали атаки пауков и многих перебили, но долго так продолжаться не могло. Бильба совсем умаился Из гномов только четверо стояли твердо на ногах. Пауки неминуемо одолели бы всех, как обессиливших мать. Видно, ломавшему себе голову над тем, как быть дальше, оставалось только выдать гномам тайну своего кольца. Жаль. Но делать нечего. Слушайте сюда, сейчас я исчезну. Постараюсь отвлечь пауков на себя. Вы держитесь все вместе и прорывайтесь в противоположном направлении влево. Приблизительно туда, где мы видели костры эльфов. Он с большим трудом втолковал им это. До того они обалдели от болтания в воздухе, от криков, от бросания камней и размахивания палками. Мешкать было нельзя. Пауки окружали их все теснее. Бильда надел кольцо и к великому изумлению гномов мгновенно исчез. Сразу же между деревьями справа послышалось «Жирный паук! Старый дурак!». Это привело пауков в замешательство. Они остановились. Некоторые побежали на голос. Слова «старый дурак» совершенно вывели их в себя. Они просто потеряли голову. Балин, быстрее других смекнувший, в чем состоит план Вильба, повел гномов в наступление. Гномы скрутились плотной кучкой, посылая град камней, отогнали пауков и прорвались сквозь их заслон. Страшный бой длился долго, наверное, не один час. Наконец, когда Бирьба почувствовал, что ему больше не поднять руки, не сделать ни одного удара, преследователи вдруг оставили их в покое и, обманутые в своих ожиданиях, отправились в Освояси в свой темный угол леса. И тут много заметили, что находятся на краю поляны, где раньше горели костры эльфов. Им пришло в голову, что здесь сохранилось доброе волшебство, и паукам оно не по вкусу. Здесь путники могли отдохнуть и отдышаться. Так они и сделали. Но, отдышавшись, пристали к Бильбо с расспросами. Главное, как он ухитрился исчезнуть. История с Кольцом так их заинтересовала, что они забыли про все Они резко переменили свое мнение о мистере Бегинсе И, как и предрекал Гэндальф, прониклись к нему уважением. Теперь они не ворчали на него. Они ждали, что Бильбо предложит какой-нибудь потрясающий план. Они прекрасно понимали что если бы не «Хоббит», их бы уже не было в живых, поэтому благодарили его еще и еще. Бильбо думал и думал, как отыскать потерянную тропу, но его усталая голова отказывалась соображать. Он просто сидел, уставившись на нескончаемые ряды деревьев. Все примолкли, закрыли глаза, но Балин долго еще посмеивался и бормотал. «Голлум! Хм. А я-то думал. Вот значит, как он прошмыгнул у меня под носом. Теперь понятно». Ах, вы просто крались, крались и подкрались, мистер Бекинс. Ну, конечно. Вы потеряли кучу пуговиц в дверях. Ах ты, старый хитрец, хитрец. Тут Балин тоже заснул. И вокруг надолго воцарилась тишина. Внезапно Балин открыл глаза и огляделся. Ой, а где же Торин? Вот ужас-то! Их и в самом деле было только тринадцать. Двенадцать гномов и хоббит. Куда девался Торин? Какая его постигла участь? Заколдовали его или съели лесные чудовища? Содрогаясь от ужаса, гномы и бильбы лежали, пока не заснули неспокойным сном. Их мучили кошмары. <свят> Вечер перешел в ночь. И тут мы на время оставим их, пока они спят, усталые, измученные, даже не выставив караульных. У Торина была несколько другая судьба. Согнув вперед к костру, я пал, как одурманенный. Крики заблудившихся гномов, вопли, когда их схватили и опутали пауки звуки сражения на следующий день, ничего этого я не слышал. Потом меня подняли лесные эльфы, связали и унесли с собой. Да, разумеется, пирующие были лесными эльфами. Существа они были не злые, но с недоверием относились к чужим и всегда соблюдали крайнюю осторожность. В большой пещере у восточной границы Черного леса жил могущественный король лесных эльфов. Перед громадными каменными дверьми протекала река, сбегавшая с лесистых холмов, и дальше впадала в болото, расположенное у подножия гор. Эта большая пещера под землей состояла из многочисленных залов и ходов, От нее ответлялось множество мелких пещер. Пещера же была королевским дворцом, сокровищницей и крепостью при нападении врагов. Там же находились и темницы для пленных, куда и потащили Торина, с которым обращались не слишком вежливо, так как гномов здесь не жаловали. В старину у эльфов даже случались войны с гномами, которых они обвиняли в краже эльфовских сокровищ. Любой гном это знал. Но Торин и его предки не имели никакого отношения к той старой раскры между эльфами и гномами. Поэтому, когда с него сняли чары, и он проснулся, он был возмущен их обращением и решил, что из него не вытянут ни одного слова про золото и драгоценности. Король эльфов устремил на Торина суровый взгляд и стал его расспрашивать. Но Торин на все отвечал только одно. Он умирает от голода. Зачем ты и твои спутники трижды нападали на мой народ во время пира? Мы не нападали. Мы хотели попросить еды. Ибо умирали от голода. Где сейчас твои друзья? Не что зна... они делают? Не знаю, не знаю. Вероятно, умирают от голода в лесу. Что вы делали в лесу? Искали пищу и питье. ибо умирали от голода. А что вам там понадобилось? Наторин стиснул губы и не пожелал отвечать. Отлично! Уведите его и держите в подземелье, пока не скажет правды. Пусть сидит хоть сто лет. Эльфы связали Торина ремнями и заперли в одну из самых дальних темниц с крепкой деревянной дверью. Ему дали вдоволь еды и питья, пусть и не очень изысканных. Ведь лесные эльфы не гоблины, и даже со злейшими врагами они обращались вполне сносно. Только к гигантским паукам были беспощадны. Бедный Торин лежал в королевской темнице. Поев хлеба, мясо и попив воды, он теперь невольно испытывал чувство благодарности. Потом он вспомнил про своих горемучных друзей. Ему недолго пришлось ломать себе голову над тем, что с ними стряслось. Очень скоро он все узнал, но об этом рассказывается в следующей главе, где пойдет речь о новом приключении, в котором Хоббит снова показал, на что способен. На другой день после битвы с пауками Бильбо и Гномы сделали последнюю отчаянную попытку выбраться из леса. Они поднялись и, пошатываясь, побрели в ту сторону, где, по мнению восьми друзей из тринадцати, находилась тропа. Но им не довелось узнать, кто был прав. Тусклый день начинал переходить в темный вечер, и вдруг разом засветились сотни ярких факелов, словно сотни красных звезд. Из темноты выпрыгнули лесные эльфы с луками и копьями и закричали им. Стой! Стой! Стой! О том, чтобы сопротивляться, не приходилось и думать. Даже если бы гномы не обессилили до такой степени, все равно их единственное оружие, ножи, не шло в сравнение со стрелами эльфов. Эльфы попадали в птичий глаз в полной темноте. Поэтому путники сели и стали ждать. Все, кроме Бильба, Он надел кольцо и быстро отступил в сторонку. Потому-то, когда эльфы связали и выстроили гномов длинной цепочкой и пересчитали их, Хоббит остался несосчитанным. И шагов его эльфы тоже не расслышали, когда он трусил позади всей вереницы. Гномам завязали глаза. Вильба еле поспевал за ними, так как эльфа подгоняли гномов безжалостно, не обращая внимания на то, что пленники устали и ослабели. Король велел им спешить, и они спешили. Внезапно идущие впереди остановились, и хоббит нагнал эльфов, как раз когда те ступили на мост. Под мостом стремительно неслась темная река. Мост упирался в ворота, закрывавший вход в огромную пещеру, которая уходила вглубь крутого холма, поросшего лесом. Высокие буки спускались по склону до самого берега, так что корни их омывались водой. По этому-то мосту и погнали пленников, но бы несколько замешкался. Уж очень ему не понравился зияющий ход в пещеру. Последнюю минуту он все-таки решил не бросать друзей одних и только-только проскочил вслед за последним эльфом, как ворота с лязгом захлопнулись. В просторном зале с колоннами, вырубленными прямо в скале, на резном деревянном кресле восседал король эльфов. На голове у него красовалась корона из ягод и красных листьев, ибо уже наступила осень. Весной он обычно носил корону из лесных цветов. В руке он держал резной дубовый посох. К нему подвели пленников. Он посмотрел на них с неприязнью, но велел развязать их, увидев, как они изранены и измучены. Тем более, что веревки больше не нужны. Кто сюда попал, тому не убежать через волшебные ворота. Он долго и дотошно расспрашивал гномов, куда они направляются, откуда и зачем. Но добился от них не больше, чем от Торина. Гномы были сердиты и держались, прямо скажем, невежливо. Ну, ну что мы тебе сделали, о король? Разве преступление? Заблудиться в лесу, проголодаться? или попасть в паутину в паука? разве пауки твои домашние животные? что ты нас раз... Да, без спроса шататься по моим владениям, преступление. В лесу вы трижды нападали на моих подданных и взбудоражили пауков криками и буйством. После того переполоха, который вы учинили, я имею полное право знать, что привело вас сюда. Не ответите сразу, я продержу вас в тюрьме до тех пор, пока не научитесь уму разуму и вежливости. Король приказал посадить каждого гнома в отдельную камеру. Дать всем поесть и попить, но не выпускать, пока хоть один из них не заговорит. Но он и открыл, что Торин тоже у него в плену. Обнаружил это Бильба. «Бедный мистер Бэггинс, как уныло тянулось время, пока он жил здесь совсем один». Прячась, не смея ни на минуту снять кольцо, почти не смыкая глаз, даже когда удавалось забиться в самый дальний и темный уголок. От нечего делать я бродил по королевскому дворцу, а ворота забирались волшебным образом, но я ухитрялся выскальзывать наружу. Лесные эльфы ведь иногда выезжают гульбой на охоту или по своим делам лесным, или отправляются в земли, лежащие на востоке. Если бильба проявлял достаточную прыть, то проскакивал вслед за эльфами. Он не мог все время держаться подле охотников и свободно следовать за ними, поэтому так и не нашел пути из лесу. Страшаясь заблудиться, уныло бродил он неподалеку от ворот в ожидании оказии, чтобы вернуться под землю. Охотник он был никудышный, поэтому в лесу всегда голодал, зато во дворце таскал еду со стола, когда поблизости никого не было, или из кладовых, так что голодным не оставался. Точно вор, который вынужден изо дня в день грабить один и тот же дом, Вот когда началось самое скучное и самое тоскливое приключение в нашем утомительном, неуютном походе. Очутиться бы сейчас у себя дома у теплого очага, и чтобы лампа горела. Как ему хотелось призвать на помощь волшебника, но об этом нечего было и мечтать. Наконец он понял следующее. Если здесь кто-нибудь чего-нибудь и сделает, то только мистер Бэггинс, один, без посторонней помощи. Недели через две своей подпольной жизни, следя и следуя за стражниками, то есть шпионе за ними при каждом удобном случае, Бильбо выведал, где заперт каждый гном. Он разыскал все 12 камер в разных местах дворца и постарался изучить дорогу к ним. Каково же было его удивление, когда однажды он подслушал разговор двух стражников и узнал, что в тюрьме, в особо тайном месте, содержится еще один гном. Он, конечно, сразу догадался, что это Торин, И вскоре догадка его подтвердилась. Преодолев множество трудностей, он ухитрился пробраться к камере. И пока поблизости никого не было, перекинулся несколькими словами с предводителем гномов. Я так настрадался в одиночестве, что уже не выходил сил сердиться на свои злоключения и даже начал подумывать, не рассказать ли королю про сокровища и про цель похода. Видите, до какой степени он был подавлен. Когда Торин услышал голосок Бильбо под дверью, то не поверил своим ушам. Впрочем, он быстро убедил себя в том, что не ошибается. Подошел к двери, и они долго шептались через замочную скважину. После этого Бильбо украдкой сообщил каждому гному приказ Торина, а именно, что их предводитель Торин тут с ними, и ни один не должен выдавать королю целих поисков, пока Торин не отдаст такого распоряжения. Иначе говоря, если глубоко уважаемый мистер Бэггинс-невидимка, а Хоббит очень высоко вознесся во мнение Торина, не сумеет придумать какой-нибудь выход. Однако я был настроен далеко не так радужно. Мне совсем не нравилось, что на меня возлагают такие надежды. Впрочем, как вы догадываетесь, в конце концов Бильбо спас своих друзей. И вот каким образом. Склоняясь, как всегда, по дворцу, Бирба совал нос во все щели и однажды обнаружил чрезвычайно интересную штуку. Угу. Большие ворота не были единственным входом в пещеру. В одном месте под дворцом протекал поток, впадавший дальше к востоку в речку лесную. Там, где подземный поток вытекал из горы, имелся шлюз. Каменная крыша здесь почти касалась поверхности воды. С крыши опускали до самого дна решетку, чтобы никто не попал этим путем внутрь или наружу решетку частенько поднимали, так как через шлюз проходила оживленная речная торговля. Если бы кто-нибудь проник этим путем, то очутился бы в темном канале с грубоотесанными стенками, уводившим в самую сердцевину горы. Там, где река проходила под пещерами, каменный потолок был прорублен, и люк, находившийся в королевских погребах, закрыт большой дубовой крышкой. В погребах стояли бочки. Видимо-невидимо. Лесные эльфы, и в особенности их король, обожали вино, А виноград в этих краях не рос. Вино и некоторые другие товары ввозили от родичей с юга или из еще более дальних мест, где занимались виноградарством. Я потратил немало дней, размышляя шлюзи, обдумывая, нельзя ли использовать его для побега. И, наконец, у Бильба начал созревать отчаянный план. Как-то вечером пленникам понесли ужин. Стражники затопали по коридору, унося факелы. Я остался в темноте и только услышал, как главный дворецкий желает начальнику стражи доброй ночи. А ну-ка зайдите ко мне. отведите винса, его только что привезли. «Сегодня вечером нам придется потрудиться, очистить погреба от пустых бочек. Так что надо сперва выпить, чтобы работа спорилась Хе -хе. С удовольствием попробуем, годится ли оно для королевского стола. Сегодня во дворце пир было бы негоже подавать наверх кислять». Услыхав это, Бильба задрожал от волнения. Он понял, что ему подвернулся случай привести в исполнение свой замысел. «Я шел за эльфами по пятам, пока они не вошли в небольшое подвальное помещение». Тут они сели за стол, на котором стояли две большие кружки, начали пить и весело смеяться. бы неслыханно повезло. Обычно лесных не так-то просто напоить. Вино должно быть очень крепким, но это новое вино, очевидно высшего качества. Оно предназначалось лишь для королевских пиров. Его пили небольшими кубками, а не такими кружащими, какие стояли на столе у главного дворецкого. Скоро начальник стражи начал клевать носом, потом уронил голову на стол и захрапел. Дворецкий, не замечая, что что его собутыльник спит, некоторое время продолжал болтать и смеяться, потом голова его тоже склонилась на стол, и он тоже крепко заснул. Тут-то в комнатку и прокрался Хоббит. Через минуту начальник стражи остался без ключей, а Бильбо бесшумно бежал по коридорам камерам. Тяжеленная связка ключей оттягивала ему руки. Время от времени ключи звякали и брякали, и несмотря на то, что на пальце у него было кольцо, сердце в груди замирало. Сперва он открыл камеру Балина, и как только гном вышел, опять ее закрыл. Ой, привет! Как я рад тебя видеть! Слушай, а как тебе Нет, да удалось? Нет, ну, ну некогда, некогда. Да? Иди за мной без разговоров. А -а Мы должны держаться вместе и бежать все вместе. Хорошо. Потому... Последний, единственный шанс. Угу. Если нас поймают, Лайк. один бог знает, куда засадит вас король. Да еще закует по рукам и ногам. Ой, ой, ой, ой. И помолчи, сделай милость. Бильба перебегала от двери к двери, пока его свита не разрослась до 12 душ. Шли гномы шумно. Было темно. К тому же после стольких дней тюремного заключения ноги слушались их плохо. У Бильбы екало сердце каждый раз, как кто-нибудь из них налетал в темноте на соседа или ворчал себе под нос. Эти идиоты гномы опять устраивают террорам. Но все прошло хорошо, стражников они не встретили. В этот вечер в лесах и в дворцовых залах пировали по поводу осеннего праздника, поэтому почти все эльфы беспечно веселились. Наконец, после долгих блужданий, они добрались до темницы Торина, которая находилась в дальнем конце дворца, очень глубоко и, по счастью, недалеко от погребов. Клянусь сестью Гэндальф был прав, как всегда. Я вижу, вы взломщик на славу. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Это правда. Ну что же дальше? Настал момент разъяснить план. Но Бильбо совсем не был уверен в том, как к нему отнесутся гномы. Опасения его оправдались. Гномы были ужасно недовольны и громко запротестовали, невзирая на свое крайне опасное положение. Мы непременно разобьемся в дребезги! Набьем себе шижек и под конец утонем! Мы думали, у тебя действительно стоящий план! Нечего было красть ключи и открывать камеры! Нет, это бредовая идея! Ага, ну что же, пожалуйста, отправляйтесь по своим камерам, если вам так нравится. Я вас опять запру, да, запру. Сидите себе, придумывайте план получше, но предупреждаю, вряд ли мне выпадет другой такой случай, завладеть ключами... Даже если у меня возникнет такое желание. Тут они опомнились и приутихли. Им, разумеется, оставалось делать только то, что предлагал Бильбо. Другого выхода не было. Пришлось красться вслед за хоббитом вниз, в нижние погреба. Они миновали открытую дверь. Там, все еще блаженно улыбаясь, крепко спали начальник стражей дворецкий. Королевское вино навевает приятные сны. Но какое будет выражение лица у начальника стражи на следующий день? Добросердечный Бильбо осторожненько прицепил ему ключи к поясу. Может, ему не так попадет. Он, в сущности, не злой. С пленниками обращался вполне сносно. кто то он удивится. Решит, наверное, что мы прошли через запертые двери с помощью колдовства. Прошли. Нет еще. Для этого надо действовать и быстро. Балина поставили караулить начальника стражи и дворецкого. И если те очнутся, подать знак. Остальные отправились в соседний погреб с люком. Нельзя было терять ни минуты. Бочонки уже стояли приготовленные посреди погреба. Винные не годились, так как их днище было трудно вышибить, не наделав шума, и еще труднее закрыть. Но были там и другие бочки, в которых поставляли масло, яблоки и еще всякую всячину. Скоро нашлось 13 сносных бочек по числу гномов. Некоторые оказались даже слишком просторны. И залезая в них, гномы с тревогой подумали, как их будет трясти и швырять. Я, конечно, расстарался, добыл соломы и еще что-то мягкого, не помню чего, и устроил гномов с наивозможным комфортом. Бильбо со всей тщательностью заткнул щели, приладил крышки и теперь, оставшись в одиночестве, лихорадочно суетился, доканчивая упаковку. Он волновался не зря. Едва успел он прикрыть крышкой балина, который был последним, как послышались голоса и замелькал свет. Погребав валились эльфы, заливаясь смехом, разговаривая и напевая обрывки песен. Они оставили веселый пиршественный стол в одном из верхних залов и хотели как можно скорее вернуться назад. Где Сорина Гедор? Где творецкий? Что я не видел его за столом, он должен быть видел Да-да, я старому капуше, не запоздает. У меня нет никакого желания торчать тут, когда наверху идет веселье О, <связывая> <У> старый канавец. <связывая> их нос, вот, в кружку <связывая> Они тут с приятелем Кабиданом уже напировали Ну-ка, его, буди! Геллиону очень не понравилось, ой, что ой, его ой. трясут и будет <связывая> А тем более потешаются над ним Это вы опоздали! Я вас тут ждал без конца. Вы там напились и забыли про свои обязанности. Людей, что я заснул от усталости. А, никто не удивляется. Причина-то рядом. Кружки, ага. дай-ка нам глотнуть своего слабора. Тогда приступим к работе. Тюремщика будет не станем. Он уже твое получил. Все они отхлебнули по очереди венца и развеселились еще больше. <связь> Но ображать не перестали. Спасибо. Помилуй, Гелион. Ты Крама начал пировать, что у голове это все перепуталось. Ты приготовил на почти почту вместо пустых. Делайте свое дело. С первых глаз чего не покажется. Вот. Те самые бочки ладно, есть, какие надо. А. Брасывайте, говорю. Ну, ладно, а, ладно, ладно. Тебе отвечать, коли с лучшим королевским маслом и вином достанутся людям с озера. Они подкатывали с грохотом бочки к люку и сбрасывали одну за другой в темную дыру. Одни бочки были действительно пустые, другие с гномами. Все они летели вниз и хлопались с громким всплеском в воду. Иногда падали одна на другую, стукались о стенки туннеля, сталкивались и, крутясь, подскакивая, уносились по течению. И в эту минуту я вдруг осознал, какой допустил промах. Возможно, вы давно заметили слабое место в его замысле и посмеиваетесь над Бильбо. Хорошо вам смеяться, но еще неизвестно, как вели бы себя вы на его месте. Сам я не успел залезть в бочку, а если бы успел, все равно некому было бы меня упаковать и закрыть крышкой. Казалось, на этот раз он бесповоротно теряет друзей и до конца жизни будет шнырять по пещерам и воровать. Если бы Даже ему удалось убежать через главные ворота, едва ли он нашел бы гномов. Как добраться с суши туда, куда выносят бочонки, я не знал. И что будет теперь с друзьями, тоже не знал. Ведь я не успел открыть им все, что подслушал. Им неизвестно, как я собираюсь поступить, покинув границы леса. Наконец к люку подкатили последний бочонок. В отчаянии и полной растерянности бедняга Бильбо обхватил его руками Эй! и полетел вместе с ним вниз. Он хлопнулся в холодную темную воду, и бочонок накрыл его сверху. Я вынырнул и отплевываясь, уцепился за обшивку точно крыса, но сколько ни старался, не мог вскарабкаться наверх. Бочонок всякий раз перевертывался и окунал меня снова. Бочонок был пустой и плыл, словно пробка. Уши у Бибы были залиты водой, но он все еще слышал пение эльфов. Внезапно с гулким стуком крышка люка захлопнулась, голоса стихли. Бильбо очутился в темном туннеле и поплыл в ледяной воде один-одинешенек. Ведь грузей, законопаченных в бочках, все равно что нет. Вскоре впереди замаячило серое пятно. Бильбо услышал скрип поднимаемых решеток и увидел, что очутился в гуще подпрыгивающих, толкущихся бочонков и бочек, которые теснились под сводом, стремясь вырваться на свободу в открытую реку. Бильбо как мог убернулся, чтобы его не задавило и не расплющило. Наконец давка прекратилась, бочки начали разбегаться в стороны и постепенно по одной выплывать из-под каменной арки на свет. И тут Бильбо порадовался, что не сумел оседлать бочку. У самого выхода между бочкой и низким сводом не оставалось места даже для хоббика. Они плыли по реке под нависающими ветвями деревьев, которые росли по берегам. Интересно, каково там гномом? Много ли воды набралось в бочке через щели? Те бочки, которые сидели в воде глубже, очевидно, и содержали гномов. Только бы крышки держались плотно. Но скоро Бильбо забыл и думать о гномах. Ему стало не до них. Он приспособился держать голову над водой, но замерз ужасно. И боялся, что долго так не выдержит. Либо замерзнет насмерть, либо разожмутся пальцы, и он утонет. Счастье улыбнулось ему. Крутящимся течением к берегу пригнало несколько бочек, в том числе и бочонок Бильба. На берегу уже стояли люди. Ловко и быстро они согнали баграми бочки в кучу на отмель, пересчитали, потом обвязали веревкой и оставили до утра. Бедные гномы. А мне повезло больше. Я соскользнул с бочки в воду, вышел на берег и бросился к домишкам, которые заметил недалеке от реки. Теперь я не колебался. Потому что, когда предоставлялась возможность поужинать без приглашения, я так и делал. Не буду подробно останавливаться на том, как Бильбо провел ночь. Некогда. Мы приближаемся к концу их путешествия на восток и к последнему, самому важному приключению. Естественно, сперва мне помогло волшебное кольцо. Но потом... Но потом его выдали мокрые следы... Лужицы, которую он оставлял, когда шел или сидел. К тому же у меня разыгрался Дасморк, и как я не старался удержаться, все равно громогласно... Эть! Щекнул. Вскоре в деревушке поднялась суматоха. Тогда Бильбо удрал в лес и унес каравай хлеба, кожаную флягу с вином и пирог, которые ему не принадлежали. Пришлось скоротать остаток ночи мокрым вдали от костра. Зато фляга помогла ему согреться, и он и он даже подремал немного на павших листьях, хотя пора была осенняя, и погода промозгла. Проснулся он от того, что удивительно громко чихнул. Эй! Был осенний рассвет, около реки стоял веселый шум, Там сооружали плот из бочек эльфы-плотовщики. И они собирались сплавлять бочки вниз к городу. Что-то нынче тяжеленькие и сидят слишком глубоко. У них точно что-то есть. Если бы приплыли днем, мы бы в них точно заглянули. Некогда! Толкайте! И бочки, наконец, стронулись с места. Сначала медленно, потом эльфы, стоявшие на каменном мысу с шестами, оттолкнули их еще раз. И бочки поплыли быстрее, быстрее, выскочили на середину реки, и их понесло к озеру. По мере того, как они плыли дальше, перед Бильбой открылась такая картина. Посреди равнины по-прежнему упорно струилась сильная быстрая река, а вдалеке, уходя темной вершины и в растрепанное облако, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки и холмистые подступы к ней, и гора вздымалась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она. «Одинокая гора». «Я прошел долгий путь, много претерпел опасных приключений ради того, чтобы увидеть вот эту гору. И как же она мне теперь не понравилась». Скоро, однако, река повернула к югу. Гора осталась в стороне, к концу дня берега сделались столистами, и река, собрав воедино все свои разбежавшиеся веточки, превратилась в могучий, стремительный и глубокий поток. Солнце уже село, когда, сделав еще один крутой поворот, река влилась в долгое озеро. Долгое озеро. Я-то думал, что только в море бывает столько воды. А это озеро было такое широкое, что противоположные берега казались далекими-далекими и такое длинное, что его северного конца вообще не было видно. Только зная карту, Бильбо помнил, что там вдалеке, где мерцают звезды Большой Медведицы, из Дейла в озеро сбегает река Быстротечная и вместе с лесной заполняет бывшую горную долину. Близ Устья и Лесной стоял странный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребах. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей. Товары доставлялись сюда, по реке с юга до водопадов. Оттуда их переправляли в город суши. Но в прежние славные времена, когда на севере процветал Дейл, озерный город был еще богаче, еще могущественнее, чем теперь. Имел целую флотилию лодок для того, чтобы грузить золото и вооруженных воинов. В те времена случались войны и совершались деяния, память о которых осталась лишь легенда. Груды развалин прежнего большого города виднелись в воде у берега, когда озеро засуку мелело. Многое уже забылось, хотя люди и пели старые песни про гномов, хозяев горы, про королей Трора и Трейна из рода Дьюрина, проявление дракона и гибель властителей Дейна. Едва на озере завидели плод, как от свая отделились лодки. Плутовщиков окликнули, те бросили веревки, на лодках заработали весла, плот стянули с реки и отвели за высокий низ залив. Там его пришвартовали к мосту. Вскоре должны были прибыть люди с юга, и одни бочки забрать с собой, а другие набить с медью, чтобы их опять доставили вверх по реке во дворец лесных эльфов. Пока мест бочки остались качаться на воде, а плотовщики и лодочники отправились пировать в озерный город кто то они удивились бы, углядев, что творилось на берегу после их ухода, когда стемнело. Прежде всего, бы отрезал веревки, выкатил одну бочку на сушу и вскрыл ее. Послышались стоны, и оттуда вылез гном в самом жалком виде. Кто был Торин, и узнать его вы смогли бы только по золотой цепи и бывшему небесно-голубому, а теперь грязному и рваному хокушону тускневшей серебряной кистью. Далеко не сразу он стал мало-мальски вежливо разговаривать с хоббитом. Ну что, живой вы или нет? просил наконец, Бильба довольно-таки сердито. Он, видно, забыл, что сам-то успел один раз сытно поесть, все время свободно двигал руками и ногами и в боль удышал. Ну, Торин, Торин, сосредоточьтесь, вы что, вы же на свободе. Если хотите есть и намерены продолжать вашу дурацкую затею, вашу, вашу, а не мою, между прочим, то похлопайте себя руками, разотрите ноги и постарайтесь помочь мне вынуть остальных, пока есть время. Торин, конечно, внял голосу рассудка, с кревтением поднялся и с грехом пополам помог ход На стук и окрик отозвались только шестеро. Их откупорили и помогли им выбраться на берег. И они тут же повалились со стонами и охами на песок. Из-за того промочило, скрючило и избило, что они не могли как следует прочувствовать своего избавления и испытывать благодарность к избавителю лин и бален пострадали больше всех. Ждать от них помощи было бесполезно. Бифорубофур были по суше и поцелее, но тем не менее легли на песок и не пожелали ничего делать. Фили и Кили, будучи помоложе и упакованные тщательнее в маленьких бочонках с большим количеством соломы, вылезли в довольно благополучном виде. Они делались о, несколькими синяками, а затекшие руки и ноги скоро отошли. Ой, на всю жизнь нанюхался яблоко. В бочке стоял такой яблочный дух, да? Без конца вдыхать этот запах яблок, когда не можешь шевелиться. да. Когда попромерз -по -по до костей и тебя мучит от голода. Есть от чего сойти с ума. Да я бы сейчас ела и ела что угодно, не останавливаясь. Но яблоко в рот не возьму. Ой, не возьму. Фили и Кили охотно взялись помогать. И вскоре оставшихся гномов вытащили на берег. Толстяк Бомбур то ли спал, то ли был без сознания. Дори, Нори, Ори, Ори, Оин и Глойн наглотались воды и были чуть живы. Их пришлось переносить на берег на руках. Итак, мы собрались вместе, промолвил Торин. Видимо, мы должны благодарить за эту судьбу и мистера Бэггинса. Он, безусловно, заслужил нашу благодарность, хотя и жаль, что он не подготовил более удобный способ транспортировки. Тем не менее, еще раз к вашим услугам, мистер Бэггинс. По-настоящему мы почувствуем благодарность, когда поедим и придем в себя. А пока, что делать дальше? Ну что ж, спасибо, господа, и я к вашим услугам. Я предлагаю идти в озерный город. Что же еще? Ничего другого не оставалось. И покинув остальных на берегу, Торин, Фили, Кили и Хоббит направились вдоль озера к мосту. В начале моста стояли часовые, но они караулили не слишком бдительно, так как давно уже не было повода для беспокойства. Если не считать отдельных перебранок с лесными эльфами по поводу пошлины на использование реки, Они были с ними в добрых отношениях. Больше поблизости никто не жил. Некоторые из молодых и вообще сомневались в существовании дракона и посмеивались над стариками, которые утверждали, будто видали в молодости дракона, летавшего над городом. Неудивительно, что стражники пили и веселились у очага в караулке и не слышали, как вскрывали бочки и не слышали шагов четырех лазутчиков. Они просто остолбенели, когда вошел Торин Окиншильд чего тебе надо. Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой. Горделиво ответил гном. И в эту минуту он выглядел как король, несмотря на порванную одежду и выпочканный капюшон. Золото сверкало у него на воротнике и пушаке, глаза горели глубоким таинственным огнем. «Я вернулся. Я хочу видеть вашего бургомистра». Стражники пришли в неописуемое волнение. Те, кто поглупее, выбежали из караулки, как будто ожидали увидеть текущее по реке золото. Капитан выступил в «А эти кто?» – спросил он, указывая на Фили, Кили и Бильбо. «Сыновья, дочери моего отца, Фили и Кили из рода Дьюрина». А это мистер Бэггинс, прибывший с нами с запада. Если вы пришли с миром положить оружие, потребовал капитан. У нас его нет, ответил Торин. И то была почти правда. Ножи у гномов лесные эльфы отобрали. Оркрист тоже. У Бильбо, правда, оставался кинжал, но, как всегда, спрятанный под одеждой. И Бильбо промолчал. К чему оружие нам, кто воротился в свое королевство, как было предсказано в старе? Да мы не могли бы сражаться против столь многих. Отведите нас к вашему бургомистру. Он на перу. Ну так тем более ведите. Мы устали, хотим есть после долгой дороги. Среди нас больные... Поторапливайтесь, а то как бы вам не попало от вашего бургомистра. Хорошо, следуйте за мной. Согласился наконец капитан и в сопровождении шести солдат повел их по мосту. В ворота и на главную площадь. Площадь, собственно, тоже была водой, и вокруг нее кольцом стояли на высоких сваях дома побольше. Потом они прошли ее по деревянной набережной, с которой вниз к воде спускались лестницы с многочисленными ступеньками. В одном самом большом доме то была ратуша. Сияли огни и раздавался гул голосов. Они вошли внутрь и остановились, ослепленные светом, глядя на длинные столы и сидящих за ними людей. Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой. Я вернулся! Воскликнул Торин в самых дверях, чтобы опередить капитана. Все поскакивали с места. Бургомистр тоже встал с кресла. Но никто не был удивлен больше, чем плотовщики-эльфы, зевшие в дальнем конце зала. Они столпились у стола, за которым сидел бургомистр, и закричали. Это ж пленники нашего короля! Они сбежали из тюрьмы! Эти бродяги не желали объяснить, кто они такие и зачем шныряют в лесу и пугают наших эльфов. Правда это? Спросил бургомистр. Честно говоря, он не очень-то поверил в возвращение короля под горой, если таковой вообще существовал. Правда то? что нас незаконно схватили и по приказу короля эльфов заточили в темницу без всякого повода с нашей стороны. Мы совершали путешествие в свою страну, но никакие замки, никакие засовы не воспрепятствуют возвращению короля, предсказанному встать. Насколько мне известно, ваш город не входит в царство лесных эльфов. Я говорю с бургомистром озерного города, Они спотовщиками, короля эльфов. Бургомистр заколебался и вопросительно оглядел пирующих. Король эльфов считался могущественным правителем в этих краях. Я не хотел с ним ссориться. К тому же не придавал большого значения старым песням. Его интересовала торговля, пошлины, грузы, золото. В них он понимал толк, благодаря чему и занимал свой теперешний пост. Но остальные были другого мнения, и вопрос быстро решился помимо бургомистра. Новость распространилась с быстротой пожара. В ратуше и снаружи раздавались приветственные возгласы. С набережной слышался топот бегущих ног. Кто-то затянул старую песню, в которой говорилось про возвращение короля под горой. То, что вернулся не сам Трор, а внук, их не смущал. Песню подхватили, и она раскатилась над озером. We'll be right Вот такие в этой песне были слова. Только она была гораздо длиннее и смешивалась с криками, звуками арф и скрипок. Поистине такого волнения в городе не помнил даже старейший из старцев. Лесные эльфы тоже дивились происходящему и немного испугались. Они ведь не знали, каким образом сбежал Торин, и начинали думать, что их король совершил серьезную ошибку. Что касается бургомистра, то он почел за лучшее прислушаться к глазу народа и хотя бы на время притвориться, будто верит Торину и его росказню. Он уступил ему свое большое кресло и усадил Фили и Кили рядом с Торином на почетные места. Даже Бильба отвели место за главным столом, и в общей сумятице никто не попросил у него объяснить, откуда он-то взялся, ведь о нем в песнях не было ни одного самого отдаленного намека. Вскоре в город при всеобщем ликовании привели остальных гномов. Ушибы и царапины им перевязали, их накормили, предоставили квартиры и ублажили самым восхитительным и исчерпывающим образом. Прошло несколько дней. Они жили в довольстве, отъелись, потолстели и набрались сил. Собственно, через неделю они вполне оправились. Нарядились в новую одежду из превосходной материи, каждый в свои цвета. Борды их были расчесаны и ухожены. Гномы выступали важно. А Торин ходил с таким гордым видом, будто уже отвоевал свое королевство и изрубил смога на мелкие кусочки. К концу второй недели Торин начал собираться в путь. Пока энтузиазм жителей не остыл, надо было заручиться их помощью. Тянуть было опасно. Он обратился к бургомистру и его советникам и объявил, что ему и его спутникам пора продолжать поход. Тут впервые за все время бургомистр удивился и немножко струхнул. И задумался, а вдруг Торин и в самом деле потомок прежних королей. Ему и в голову не приходило, что гномы отважатся идти на смогу. Он думал, что они обманщики, которых рано или поздно разоблачат и прогонят. Он ошибался. Ведь Торин действительно был внуком короля под горой. А на что не отважится родовитый гном, если он задумал отомстить или вернуть свою собственность. Но бургомистр и обрадовался, что гномы уходят. Содержать их было накладно. Жизнь при них превратилась в сплошной затянувшийся праздник, а дела стали. Пусть себе идут, сунуться к смогу, посмотрим, как он их встретит. Подумал он, а вслух сказал. Ну, разумеется, о Торин, сын Трейна, внук Трора. Ты просто обязан отобрать свои сокровища. Час, который предсказывали старики, настал. Чем можем, тем вам поможем. Но и вы уж отблагодарите нас, когда отвоюете королевство. И вот в холодный осенний день, когда дул резкий ветер, из деревьев слетали листья, три большие лодки покинули озерный город, увозя грибцов, гномов, мистера Бэггинса и большие запасы продовольствия. Бургомистр и его советники вышли на ступени ратуши, чтобы пожелать им счастливого пути. Жители города пели им вслед песни. На воду упали некрашенные весла... Лодки двинулись на север. Наступил последний этап долгого путешествия. И единственный, кто был удручен и несчастлив, это Бильба. За два дня они пересекли долгое озеро и вышли в реку быстротечную. Теперь одинокая гора возвышалась прямо перед ними. Против течения плыть было трудно. К концу третьего дня, проделав несколько миль вверх по реке, они причалили к левому западному берегу и высадились на сушу. Здесь их ждали посланные раньше люди и пони с провизией. И вообще всем необходимым. Гномы, сколько могли, навьючили на пони, остальное сложили в палатку. Люди из озерного города, пригнавшие пони, не согласились переночевать так близко к горе даже одну ночь. А да, Когда жду, да, да, да, да, Сказали они. В этой дикой местности легче было поверить в дракона, чем в Торина. Охранять запасы в палатке, в сущности, не требовалось, так как край был необитаемым. Поэтому свита покинула их и пустилась в обратный путь. Наши путники провели тревожную ночь и несколько приуныли. Через несколько дней они достигли драконового запустения, причем достигли на исходе года. Они подъехали к самому подножию горы, не встретив ничего угрожающего. Гора высилась прямо над ними, темная и жуткая. Они разбили лагерь на западном склоне небольшого Отрога, кончавшегося бугром, который назывался Вороньей Высотой. Там когда-то находился сторожевой пост, но туда они пока не осмелились подняться. Уж слишком это было оголенное место. Прежде чем искать на западной стороне горы потайную дверь, Торин выслал отряд разведчиков исследовать южный склон, где должны были находиться главные ворота. Для этой цели он выбрал Балина, Филискили и Бильба. Те пробрались вдоль серых молчаливых утесов под подножию Вороньей высоты. Там река Быстротечная, сделав широкую петлю по долине, где некогда стоял Дейл, уходила от горы в сторону озера, бурная и шумливая, как все горные реки. Берегая ее, голые скалистые обрывались в поток. Глядя сверху через узкую реку, которая пенилась и бурлила между валунов, они увидели в широкой долине темнеющие руины крепостных стен, башен и старинных домов. «Вот все, что осталось от города Дейл», — промолвил Балин. «Склоны горы когда-то зеленели лесами, долина была изобильна и отрадна для глаз. В городе раздавался звон колоколов». Голос Балина звучал печально, лицо помрачнело. Он сопровождал Торина в тот день, когда появился дракон. Идти дальше они не рискнули, а обогнули отрок и, спрятавшись за большим камнем, высунули головы. Они увидели черное отверстие в высокой стене, главные ворота. Оттуда выбегала река Быстротечная, и оттуда же вырывались пар и черный дым. Вокруг все было неподвижно. Двигались лишь пар, вода, да изредка проносилась мрачная зловещая ворона. Тишину нарушал лишь шум потока, бегущего по камням, да хриплые карканье. Вален содрогнулся. Э, вернемся. Здесь нам делать нечего. Мне очень не нравятся эти противные птицы. Они смахивают на вражеских лазучек. А дракон, значит, жив. Сидит где-то под горой, если судить по дыму. Э, скорее всего, ты прав. Хотя дым еще ничего не доказывает. Если бы даже дракон улетел или притаился где-нибудь на одного склонов, подкарауливая добычу дым и пар, наверное, все-таки выходили бы наружу. Гора вероятно, за полнена его зловонными испарениями. Подавленные, стараясь не шуметь, возвращались они в лагерь под карканье ворон. Путешествие закончилось, но до конца приключения было по-прежнему далеко, а мужества и выдержки могло хватить ненадолго. Как ни странно, у мистера Бэггинса их осталось больше, чем у других. Он часто брал у Торина карту и рассматривал ее, выдумываясь в значение рун и лунных букв. Именно он заставил гномов начать опасные поиски по тайной двери на западных склонах. Они перенесли лагерь в длинную узкую долину, укрывшуюся за низкими отрогами. На этом западном склоне было меньше следов разбойничьих набегов дракона и даже сохранилось немного травы для их пони. Из этого нового лагеря, всегда закрытого тенью горы, день за днем, разбившись на отряды, они выходили на поиски. Если верить карте, где-то здесь, высоко по склону, пряталась потайная дверь. День за днем они возвращались в лагерь, несоленых хлебавший. И вдруг, совершенно неожиданно, они нашли то, что искали. Бильбо увидел скалу, к которой примыкала площадка, и она была совершенно гладкая и ровная, точно сложенная каменщиком. Не оставалось никаких сомнений, что перед ними та самая дверь. Совершенно неожиданно они нашли то, что искали. Вильба увидел скалу, к которой примыкала площадка, и она была совершенно гладкая и ровная, точно сложенная каменщиком. Не оставалось никаких сомнений, что перед ними та самая дверь. Они колотили по ней, толкали, пихали и наваливались на нее, умоляя открыться. Произносили обрывки заклинаний, отворяющих двери. Скала оставалась недвижной. Наконец, выбившись из сил, они растянулись на траве, а когда завечерело, начали спускаться вниз. В ту ночь в лагере не утихало возбуждение. На утро все покинули лагерь, оставив Бофора и Бомбура караулить пони и те припасы, что они захватили с реки. Остальные, пройдя в долину, взобрались по найденной накануне тропе на узкий выступ. Там было не пронести тюков. Тропинка обрывалась с одной стороны вниз на глубину 50 метров. Зато каждый гном обмотал вокруг пояса веревку. Они благополучно достигли травянистой ниши, там наверху устроили новый лагерь и подняли на веревках из предыдущего все необходимое. Таким же способом они потом опускали друг друга, чтобы обменяться новостями с караульными или сменить буфро. Бомбур ни под каким видом не желал подниматься наверх, ни на веревках, ни по тропе. Я не мог, чтобы порхать на обрывом. Закрутится голова, наступлю себе на бороду, и опять восстанет 13, а веревки меня дней выдержат. Как вы увидите позже, веревки, к счастью для него, выдержали. Тем временем друзья обследовали выступ дальше и обнаружили тропинку, которая вела наверх. Они разговаривали тихо, не пели, не перекликались, опасность подстерегала повсюду. Те, что возились дверью, пока ничего не добились. Бильбо до смерти надоело сидеть на пороге. Он ничего не делал, только сидел, прислонившись к скале, и глядел на запад, поверх отрогов, поверх широких просторов, за черную стену черного леса, туда, где ему все мерещились туманные горы. Если его спрашивали, что он делает, Хоббит отвечал. «Вы же говорили, что мое дело сидеть на пороге и думать, как попасть внутрь. Вот я и думаю». Но подозреваю, что он думал не столько о деле, сколько о той стране, что лежала в Голубой доли о тихой родной стране и о своей хобичи норке под холмом в траве посредине площадки лежал серый камень Бильбо обычно сидел у уставившись на него или следя за большими улитками Завтра пойдет последняя неделя осень. А за ней пойдет зима. И наступит следующий год, и городы у нас будут расти, пока не свесятся со скалы до самой долины. А здесь по-прежнему ничего не произойдет. Чем только занимается наш злобщик. Раз у него есть кольцо-невидимка, значит теперь с него есть повоз больше. Вполне мог бы пройти в горные ворота и разведать, как и что. Бильбо услышал его слова. Гномы находились наверху, как раз над нишей, и подумал. Боже милостивый, так вот что они придумали. Несчастный я несчастный. Вечно я должен вызволять их из неприятностей. Во всяком случае, после отъезда волшебника. Что же мне делать? Так я и знал, что в конце меня ждет что-то совершенно ужасное. Нет, я просто не в состоянии видеть еще раз ту злосчастную долину Дейла. А дымящиеся ворота чего стоят? Он так расстроился, что ночью почти не сомкнул глаз. На следующий день гномы разбрелись кто куда. Одни, спустившись вниз, совершали мацион на пони, другие лазали по склону. Весь день Бильбо в унынии просидел в нише, глядя на камень или вдали через узкий проход. У него было странное чувство, будто он чего-то ждет. «Может, волшебник вдруг объявится?» Вскоре солнце скатилось к горизонту. Бильбо увидел довольно высоко над краем земли еле заметный бледный узенький серп новорожденной луны. В тот же момент он услышал у себя за спиной резкое щелкание. Он обернулся. На сером камне сидел большущий дрозд, угольно-черный, с бледно-желтой грудкой, пестревший темными точками. Щек! Дрозд схватил улитку и ударил ею об камень. Щелк! Щелк! И вдруг Бильба осенило. Забыв про осторожность, стоя на самом краю карниза, он стал громко звать гномов и махать руками. Гномы, спотыкаясь о камни, бросились к нему, недоумевая, что случилось. Бильбо быстро все объяснил. Все замолчали. Хоббит стоял у серого камня, гномы нетерпеливо ждали. Солнце спускалось все ниже, и надежды их таяли. Солнце село в полосу багровых облаков и скрылось. Гномы застонали, но Бильба по-прежнему стоял, не двигаясь. Узенький серп начал спускаться к горизонту. Стало темнеть. И вдруг, когда все уже совсем отчаялись, сквозь просвет в облаках... Прорвался красный луч. Он проник через узкий проход в нишу и упал на гладкую поверхность скалы. Дрозд, который, склонив голову на бок, тоже следил за ним со своего насеста бусинками глаз, вдруг застрекотал. От стены с треском отскочил каменный осколок. На высоте трех футов от земли, в том месте, куда упал луч, в скале вдруг появилась дырочка. Испугавшись, как бы не пропустить момент, гномы кинулись к скале и навалились на нее. «Ключ! Ключ! Где Торин?» Подбежал Торин. «Ключ, который был при карте, скорее, а то будет поздно!» Торин выхватил ключ, висевший у него на груди, и вставил в дырочку. «Ключ подошел!» Торин повернул его дзынь, луч пропал, луна исчезла, небо почернело. Они опять нажали на дверь, и часть стены медленно-медленно отошла. Появились длинные прямые щели. Очертилась дверь в пять футов вышиной и в три шириной, и беззвучно и тяжело распахнулась внутрь. Из глубины, словно пар, выплыла темнота. Глазам их предстала глубокая зияющая чернота. Разверстый вход в глубь горы. С кем с гномами? Нечего притворяться. Кто-кто, а уж я знаю вкус и запах гномов? Как будто я могу съесть поле из-под гнома и не учуять запаха. Ты плохо кончишь, вор на бочках, если будешь знаться с гномами. Так и передаем от моего имени. Он скрыл от Бильба, что одного запаха, запаха хоббита, он не разобрал, так как никогда с ним раньше не сталкивался, и теперь был немало озадачен. Ну что? Хорошие денежки получил вчера за мою чашу Ну скажи честно Как, ровно ничего? Очень на них похоже Они, стало быть, прячутся за твоей спиной А ты за них отдувайся Тащи у меня все, что плохо лежит, да? И чего ты из кожи ты лезешь? Тебе пообещали приличный куш? И не мечтай Радуйся, если ноги унесешь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 А тебе не приходило в голову, что украсть золото ты, может, и украл бы понемножку, лет эдак за сто или больше? Но далеко ли унес бы его? К чему оно нагорело в лесу? Силы небесные, ты ни разу не задумался, прибыльно ли это дело? Четырнадцатая часть, сколько тебе обещали? А как доставить им? А стоимость перевозки? А сколько уйдет... На вооруженную охрану <смех> и дологи. <смех> Смок громко хохотал. Душа у него была злобная и низкая. Он знал, что его догадка далека от истины, но предполагал, что все это затея людей с озера, и большая часть добычи осядет в озерном городе, который в дни его молодости назывался Эсгород. Трудно поверить, но бедный Бирба действительно был огорошен.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 Конечно, Бильбо следовало бы остеречься, но уж очень деспотичной натурой был смог. тебе вот что скажу. Бильбо сделал попытку не поддаваться дракону и остаться верным своим друзьям. Мысль о золоте пришла нам в голову не сразу. Мы прибыли <свист> сюда над горами, под горами, да, по воде и по воздуху для мести. <свист> <свист> и ты же не можешь не сознавать, он смог безмерно богатый, что твое богатство создало тебе много врагов. <свист> От этого сокрушительного хохота Бильбо бросила на землю. А далеко наверху гномы прижались друг к другу, решив, что хобби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 Моя броня вдестера крепче щитов, мои зубы, мечи, когти, копья, удар хвоста подобен удару молнии, крылья несут с быстротой урагана, мое дыхание смерть. А я слыхал, что драконы мягче снизу, а именно в области в области груди. Но особый столь основательно защищенные, все, конечно, продумано. Твои сведения устарели, тебе Сверху и снизу я покрыт броней из железных чешуй и твердых драгоценных камней. Никакой клинок не пронзит меня. Я мог бы и сам об этом догадаться. Поистине не найдется равному смогу непроницаемому. Кто еще обладает столь великолепным жилетом из бриллиантов? Да, такой жилет в самом деле большая редкость. Подтвердил смог, как-то не глупо, весьма довольный.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 «Что ж как? Потрясающе! Восхитительно! Безупречно! Ослепительно!» Восклицал Бильбо, думая про себя в то же время. «Старый болван, да у него слева на груди дырка. Голый тело торчит, как улитка из раковины». Высмотрев, что хотел, мистер Бэггинс решил поскорее убраться по добру, по здорову. «Ну, не буду дольше задерживать ваше великолепие и лишать вас столь необходимого отдыха. Пони не так легко ловятся. И взломщики тоже». Съязвил он напоследок, стремглав утирая по туннелю. Он напрасно не удержался от насмешки.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 и другие места. Ну так у меня найдутся кое-какие новости для озерного города. Только вряд ли там будет кому понимать язык Дроздов. Как? Что, -то что -то случилось? Что, -то что, -то что -то случилось? Рассказывайте <свист> же, наконец! И Бильба пересказал разговор с драконом и признался, что его мучает ужасная мысль, что дракон сделал свои выводы из его загадок. По-моему, он догадался, что мы попали сюда через озерный город и пользовались помощью его жителей. У меня есть предчувствие, что следующий атаку он предпримет в том направлении. И дернул меня сболтнуть проезду на бочках. Ничего, ничего. Что сделано, того не воротишь. И потом я слыхал, что в разговорах с драконом трудно не допустить ошибки. Ободряющий сказал Балин, которому очень хотелось утешить Хоббита. Если хочешь знать, то, на мой взгляд, ты очень неплохо вышел из положения. Выяснил кое-что очень полезное и остался жив.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 В продолжении разговоров Бильбо глядел на удлиняющиеся тени, и его тоска и дурные предчувствия все усиливались. Наконец он прервал гнул. Ну все, хватит. Я убежден, что оставаться здесь весьма небезопасно. Да и какой смысл сидеть тут? Свежую траву дракон сжег. Уже ночь, холодно, я могу поклясться, что дракон налетит на наше укрытие еще раз. Смок знает теперь, как я проник в его логово, и уж будьте уверены догадывается, куда ведет туннель. Он разнесет вдребезги наш склон, чтобы отрезать нам доступ внутрь. А если при этом раздает нас, что ж, тем больше порадуется. Какие мрачные мысли, мистер Берритс. Почему же смог не заделал ближний к себе конец туннеля, если не хочет нас допускать?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 что у нас будет достаточно времени обдумать, как поступить дальше после того, как мы завладеем богатствами. Что касается вашей доли, мистер Бэкинс, то уверяю вас, мы бесконечно вам благодарны, и вы сами отберете себе, что захотите, как только будет, что делить. Я понимаю ваше беспокойство по поводу доставки. Допускаю, что проблема сложна, и во с течением времени здешние края не стали безопаснее. Скорее наоборот.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 Большой золотой кубок Трора с двумя ручками, чеканкой и резьбой, изображавшими птиц и цветы. Глаза у птиц и лепестки у цветов были из драгоценных камней. Кольчуги позолоченные, посеребренные и непробиваемые. Ожерелье властелина Дейла Гириона из 500 ярко-зеленых изумрудов, которые он отдал гномам в уплату за сработанную ими кольчугу для старшего сына.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 Пены в туннеле затрещали, камни посыпались им на головы. Что произошло бы, если бы дверь не закрыли, боюсь и вообразить. Они бросились в вглубь туннеля, радуясь, что пока живы, слыша позади себя рёк и громыхание. В ярости смог разносил скалы, дробил камни бешеными ударами своего огромного хвоста. Тираста, опаленная трава, камень, где сидел дрозд, стены, покрытые улитками, узкий выступ превратились в кашу. На долину обрушилась лавина обломков. Смог, оказывается, украдкой выбрался из логова, тихо поднялся в воздух.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 Теперь оставалось осуществить еще одну миссию. Ездок на бочках. Прибыл по воде, значит, приплыл по реке. Запах его мне не знаком, но если он и не с озера, то все равно не обошелся без их помощи. Они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 Наконец, Торин не выдержал. Нет, все, все, попробуем открыть дверь. Я просто умру без свежего воздуха. Пусть лучше дракон меня уничтожит там, наверху, чем я задохну здесь. Кто-то из гномов встал и ощупью добрался до того места, где прежде была дверь. Но выяснилось, что верхний конец туннеля завалил обломками скалы. Ключи волшебство были отныне бессильны открыть ее. Мы попали! А нет! Мы, идут, мы и умрем!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 Как будто какую-то тяжесть убрали у него из-под жилета. «Ну-ну-ну-ну-ну, пока жив, надеюсь я говорю мой отец, помните, друзья мои, третий раз за все платит. Я так и быть спущусь вниз. Дважды я побывал там, знаю, что меня ждет дракон. Да-да-да, рискну и в третий. Угу. Во всяком случае, единственный выход наружу ведет вниз там. И на этот раз вам придется следовать за мной. Они согласились. Что же им еще оставалось?»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 Когда он медленно поднял голову, то далеко и высоко над собой увидел белесое пятно, отнюдь не похожее на красный свет, исходивший от дракона. Однако в яме стоял густой тяжелый драконий запах. Наконец, мистер Бильба Бэггинс не мог дольше выносить неизвестность. «Будь ты проклят, Будь старый, ты ящер! старый ящер! Хватит играть в прятки! Отведи меня и потом сожри, если поймаешь!» В невидимом зале отдавалось эхо. Бильбо поднялся и тогда сообразил, что не знает, в какую сторону шагнуть. «Интересно, чем занят смог. Сегодня днем или вечером его явно нет дома. Если воины Глойн не потеряли труд и кремень, можно выбить огня и оглядеться, а там, может быть, что-нибудь произойдет». «Огня!»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 Я так и не смог уговорить гномов зажечь остальные факелы и присоединиться ко мне. Как обстоятельно пояснил Дорин, я все еще остаюсь официальным взломщиком и разведчиком. Если я считаю нужным с риском для своей же жизни зажечь огонь, это, оказывается, мое дело. Они же подождут моего доклада, не покидая туннеля. Гномы уселись около дыры и стали наблюдать за Бильбо. Они увидели, как маленькая темная фигурка пересекла пещеру, держа над собой факел.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 Они увидели, что он на мгновение наклонился, но не поняли зачем. А наклонился я из Аркенстона, сердца горы. Я сразу узнал его из описания Торина. Да и не могло быть на свете двух таких алмазов, даже в другой, такой же несравненной сокровищнице. Это и был тот белый блеск, который притягивал меня наверх. Постепенно пятно превратилось в светящийся белый шар. А сейчас этот шар мерцал разноцветными искрами, потому что свет факела играл на его грань. Наконец, шар очутился прямо передо мной, и у меня перехватило дыхание. Величайшее из сокровищ светилось собственным светом, исходящим изнутри. И в то же время, граненое, отшлифованное гномами, выкопавшими его в незапамятные времена, вбирало в себя свет извне и преломляло его десятками тысяч белых сверкающих граней. И это белое свечение переливалось всеми цветами радуги. Рука Бильба, повинуясь таинственной силе, потянулась к Аркинстону и взяла его. Его коротеньким пальчиком было не сомкнуться вокруг большого и тяжелого камня. Но Бильба ухитрился поднять его и, закрыв глаза, сунуть в карман. Вот теперь я настоящий вор. Разумеется, я скажу про него гномам в свое время.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 подкнулся и шлёпнулся на землю. Факел упал и потух. Кажется, просто клетучая мышь. Что же теперь делать? Где тут восток, где юг, север или запад? Торин! Балин! Оин! Гоин! Фили! Кили! Свет погас! Кто-нибудь сюда! Помогите! Помогите! Куда вдруг девалась его храбрость? До гномов донеслись лишь слабые возгласы хоббита, но разобрали они только «помогите!» Но такое стряслось. Дело, очевидно, не в драконе, а то бы хоббит перестал закричать. Они подождали немножко и прислушались. Но никаких звуков, кроме далеких воплей Бильба, не услышали. Кто-нибудь, зажгите еще факел. Делать нечего, придется идти на помощь нашему взломщику. Пора, наконец, и нам помочь ему. Отозвался Балин. Я пойду с удовольствием. Тем более, что сейчас по-моему. Опасность нам не грозит.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 Едва завидев мерцание факелов, он сразу взял себя в руки. Испугался я летучей мыши и погас факел. Только и всего. Они вздохнули с облегчением, но тут же начали ворчать, недовольные тем, что испугались зря. Интересно, что бы они сказали, если бы я показал им в эту минуту Аркинстон? Но достаточно им было, проходя мимо мельком, заметить блеск сокровищ, как сердца у них запылали главной страстью.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 Получайте первую награду в счет вашей доли. Сбросьте старый плащ и наденьте вот это. И он накинул на Бильбо небольшую кольчужку, сплетенную в давние времена для какого-нибудь принца эльфов. К этой кольчуге серебряной стали, называемой у эльфов Митрил, полагался пояс из жемчугов и хрусталя. На голову хоббиту надели легкий шлем из стесненной кожи, укрепленный изнутри стальными обручами и усаженный по краю мелкими алмазами. Я чувствую себя великолепно, но вид у меня должно быть нелепый. кто то, -то потешаюсь бы надо мной дома под холмом, а все-таки жалко, что тут нет зеркала. Мистер Бэггинс, в отличие от гномов, не потерял головы при виде богатств и устоял перед их чарами. Гномы все еще рылись в сокровищнице, но Бильба прискучила это занятие. Торин! Да. Что дальше? Мы вооружились, но разве оружие и доспехи помогали когда-либо против смога ужасного? Сокровища еще не отвоеваны. Нам пока важно не золото, а выход отсюда. Мы и так слишком долго испытываем судьбу. Вы правы. Идемте. Теперь я поведу вас. И за тысячу лет я не забыл бы ходов по дворцу. Он созвал гномов. И подняв факелы над головой, они вышли все вместе через высокие двери, с тоской оглядываясь назад. Сверкающие кольчуги они опять прикрыли старыми плащами, а блестящие шлемы — истрепанными капюшонами. Они шли за Торином, словно цепочка огоньков в темноте, то и дело настораживаясь, не слышно ли дракона. Торин узнавал каждый коридор, каждый поворот. Они карабкались по длинным лестницам, поворачивали, спускались по гулким переходам,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 Я уже выдохся и чувствовал, что еще немного и не смогу сделать дальше ни шагу. И тут вдруг потолок взметнулся вверх на недосягаемую для факелов высоту. Откуда-то сверху проглянул тусклый луч. Воздух сделался чище. Слабый свет забрежил впереди в широких наполовину обгоревших дверях, которые криво висели на петлях. Это главный зал Трора.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 И свет из тусклого сделался более ярким. Здесь берет начало река быстротечная. Она приведет нас к главным воротам. Из темной дыры в скале выбегал бурливый поток и струился по узкому стоку, выдолбленному в камне искусными руками старинных мастеров. Рядом шла мощная дорога, такая широкая, что по ней могло пройти много людей в ряд. Друзья бросились по ней, обогнули выступ и... О чудо!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 Река дальше бежала в сторону долины, свободно, шумно пенись. Они побросали ненужные теперь факелы на землю и застыли, глазам своим не веря. Они вышли за главные ворота, и перед ними расстилалась долина, где прежде стоял Дейл. Да, вот уж не ожидал, что доведется глядеть из этих ворот.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 Внезапно Бильбо ощутил, помимо усталости, еще и зверский голод. Да. сейчас, судя по всему, позднее утро. А значит, и время завтрака, если найдется, конечно, что поесть. Но я не уверен, что главный вход в пещеру Смога самое безопасное место для этой цели. Нельзя ли найти местечко поспокойней? Правильно, подхватил Балин. Я, пожалуй, знаю такое местечко. Старый сторожевой пост на юго-западном конце горы. А далеко ли оно? Часов пять ходьбы. Идти будет трудно. Предупреждаю. Дорога от ворот по левому берегу реки вся разбита. Зато посмотрите сюда. Mm -hmm. Река перед руинами Дейла сворачивает к востоку. No. Там когда-то был мост. Он вел к лестнице, круто поднимавшейся на высокий правый берег. Ну а что? Оттуда мы попадем на дорогу к вороне высоте. Ну? Там же есть, вы была, тропа, отведлявшаяся от дороги в сторону поста. Ага. Даже если сохранились ступеньки, забраться туда...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 И худо-бедно, какая-то еда была. Да что это вы? Это мой-то дворец. Вы называете мерзкой нарой? Погодите. Вот уже его приберут и почистят. И отделают заново. Ага, что произойдет только после смерти Смога. А, кстати, где он? Я бы отдал вкусный завтрак за то, чтобы знать это. Надеюсь, он не на вершине горы сидит и любуется на нас сверху. Эта идея вызвала большой переполох, и гномы быстро согласились с Бильбо и Балином. Ой, ой, надо уходить отсюда. Я все время спиной ощущаю его взгляд. Как здесь холодно да. и неприютно. Mm -mm. От же тут не умрешь, вода mm -mm. рядом. А вот пищи-то я что-то не вижу. Mm -mm. Дракону тут, наверное, всегда голодный. Да, да, да. Пошли, пошли отсюда. Скорее, Скорее все, пошли. Справа от скалы дороги не оказалось совсем. Они стали пробираться между валунами по левому берегу реки. Запустение, безлюдие снова отрезвили даже Торина. Мост, о котором вспоминал Балин, давно обвалился. Камни его, точно простые валуны, загромождали мелкий шумный поток. Они без труда одолели брод и по старинным ступеням вскарабкались на высокий берег. Короткое время спустя они напали на старую дорогу и скоро перешли в глубокую лощину, укрытую среди скал.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 сказал один из прогулившихся. Опять свет. И прошлой ночью краулины тоже видели. Там огни. С полуночи до рассвета огни то появлялись, то гасли. Что-то там творится неладное. А может, король под горой кует золото? Заметил другой. Он уже давно отправился на север. Пора бы уже начать сбываться песням. Какой еще король? Пробурчал угрюмый голос. Помяните мое слово. Пламя изрыгает тварюга дракон Единственный король под горой, которого мы знаем. Вечно ты предсказываешь плохое. То наводнение, то мор на рыбу. Хоть бы раз придумал что-нибудь повеселее. Конечно. Вдруг между холмами мелькнул яркий свет, И позолотил северный конец озера. Король! Король! Король! Король! Король! Золотые реки в долину побегут! С гор вот течет! течет золотая, золотая, река. золотая! Всюду распахнулись окна, послышался топот бегущих ног. Опять поднялось всеобщее ликование, но обладатель угрюмого голоса бросился бегом к бургамисту. Дракон, лечить дракон! Провалиться мне на этом месте! Рубите мосты! К оружию, к оружию.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 Об этом и мечтал дракон. Пусть их рассаживаются по лодкам. Наплевать, Славно будет поохотиться за ними, когда они поплывут, а тут так перемрут с голоду. А попробую снус на сушу, я буду тут, как тут. Теперь я подожгу прибрежные леса, спалю посевы и пастбища. Давно я так не развлекался, как сейчас, устраивая травлю целого города.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 Внезапно из темноты выпорхнула и бесстрашно села ему на плечо птица. Берд вздрогнул от неожиданности, но то был всего лишь старый дрозд. Он нагнулся в уху Берда и застрекотал. Берт поделился тому, что понимает птичий язык. Но ведь он был родом из старинного города Дей. Погоди! луна, отыщи темное пятно на груди Смога, когда он будет пролетать над тобой!» Берт молчал в изумлении, а Дрозд тем временем рассказал ему о том, что увидел и услыхал на горе. Тогда Берт изо всех сил натянул лук. Дракон опять летал над городом, на этот раз очень низко. На востоке в это время поднялась луна и посеребрила широко растянутые крылья дракона. «Стрела моя! Черная стрела!»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 Раздалось шипение, вихрем закрутилась воронка на поверхности озера, и все стихло. Так пришел конец смогу и эсгороту. Но Берт уцелел. Все выше поднималась луна на небосводе. Холодный ветер завывал все громче. Он скрутил белый туман жгутами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 Собрались они вместе на берегу озера, и гнев их обратился на бургомистра, который сбежал из изгорода тогда, когда другие были еще готовы стойко защищать город. У него может быть и подходящая голова для торговых дел. Да, да. Особенно, если речь не это ему собственно. Особенно, да. Слово опасную минут на него полагать нельзя. Нельзя. И жители города принялись восхвалять отвагу Берда, его последний замечательный выстрел. Был бы он жив, мы бы сделали его Да, но увы, он погиб, Берт, потомок Гириона, застреливший дракона. При этих словах из темноты возникла высокая фигура. С человека истекала вода, темные волосы свисали ему на лицо и плечи, глаза горели министовым огнем. Берт не погиб, он нырнул глубоко в озеро, когда на изгород упал бездыханный враг. Я Берт, потомок Гириона! Победитель дракона! И только бургомистр заскрежетал зубами. Гирион был властителем Дейла, а не королем Эскарота. Ну, да, в озерном городе бургомистров всегда выбирали из числа старейших и мудрых, а не из простых воинов. Ну, что, ну... Пусть Берт отправляется в свое королевство. Ну, Дейл теперь свободен, благодаря его же доблести. Да, да, да. Ничто не мешает его возвращению. Да, да, да. Кто хочет, может уходить с ним. Да, да. Если считает холодные камни под сенью горы лучше зеленых берегов ну, озера, Разумные останутся Только здесь и будут отстраивать свой город, а потом наслаждаться конечно. покоем и изобилием. Хотим, короля Берда! Дай короля Хорошая торговли! хватит! Хотим, короля Берда! Дай нам! Дай нам! Дай нам! Дай Давай денежные мешки! Так кричали жители города, и эхо отзывалось на берегу. Кто я такой, чтобы недооценивать стрелка Берта? его продолжал бургонистр, а Берт стоял теперь рядом с ним. Сегодня он заслужил выдающееся место в списке благодетелей нашего города. Он достоин того, чтобы они услагали бессмертные песни. «Но почему же мой народ?» «Бургомистр выпрямился во весь рост и возвысил голос!» «Почему вы обвиняете во всем меня? За какую вину хотите вы меня прогнать? Кто прокудил дракона от спячки, я вас спрашиваю? Кто получил от нас дорогие дары щедрую помощь и заставил вас поверить, будто старые предания начинают сбываться? Кто сыграл на нашей доверчивости и восполнил наше воображение?»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 Ведь он тоже никогда не забывал легенды о богатствах Трора. Вот почему гонцы Берда встретили короля, когда тот со множеством копьеносцев и лучников двигался в их сторону. Над ними тучи летели вороны, думавшие, что надвигается война, какой в здешних краях не бывало вот уже много-много лет. Услышав о просьбе Берда помочь нему, король сжалился над озерными жителями, ибо эльфы — народ хороший и доброжелательный.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 По распоряжению бургомистра и под его надзором начали составлять план нового города, который должен был стать еще красивее и больше прежнего, но не на старом участке озера, а дальше к северу. Остальные же мужчины, кто был еще не старый, крепок, и почти все войско эльфов отправились по ходам к горе. Итак, на одиннадцатый день после гибели города...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 Бильбо вдруг протянул руку. Смотрите, старый дрозд вернулся. Значит, он спасся, когда смог, расплющил от склон. Но улитки вряд ли уцелели. И в самом деле, дрозд подлетел к ним, уселся на камень, забил крылышками и застрекотал. Потом он склонил голову на бок и прислушался. Потом снова застрекотал и снова склонил голову на бок. По-моему, он что-то пытается нам сказать, предположил Балин. Но я не могу разобрать, что... Тросты таратурят чересчур быстро и непонятно. А ты разбираешь, что он говорит, Денис? Да не все, в общем, я разбираюсь. Но, по-моему, старичок очень взволнован. Э, чтобы ему быть вороном. А мне казалось, ты ворон недолюбливаешь. В прошлый раз ты от них прям шарахался. Да кто вороны? И к тому же противные грубиянки подозрительного вида. И слышал, как они нас обзывали? Не нет, вороны совсем другое. Народ Трора когда-то очень дружил с ними. Они приносили нам тайные сведения, а в награду получали от нас всякие блестящие вещицы, а -а -а -а. которые с удовольствием прятали у себя в гнётах. Они живут долго, память у них прекрасна, и все, что знают и помнят, они передают своим детям. А -а -а. В молодости я знавал многих воронов. Ведь и эту высоту когда-то называли Вороньей, потому что здесь...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 Значит, мы зря боялись! Закровища теперь наши! Гномы вскочили и запрыгали от восторга. Да, он мертв, ответил Роак. Трост, да не выпадут никогда его перья. Видел, как погиб смог, а ему можно верить.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 «Послушайте моего совета! Не доверяйте бургомистру озерного города! Больше заслуживает доверие тот, кто застрелил дракона! Зовут его Берт, он из Дейла, потомок Гириона! Человеку он угрюмый, но верный! Нам бы очень хотелось стать очевидцами мира между гномами, людьми и эльфами!»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 Все же остальные отверстия, ведущие в гору, кроме потайной двери, давно завалены смогом, и от них не осталось и следа. Поэтому гномы усердно взялись укреплять главный вход и прокладывать к нему новую тропу. Прошло четыре дня, и, наконец, гномы услыхали, что объединенные армии жителей озерного города и эльфов подходят к горе. И, наконец, однажды ночью в долине вспыхнули огни, множество огней, словно там зажгли костры и факелы.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 когда гномы вынесли арфы и прочие музыкальные инструменты, найденные в сокровищнице, и заиграли и запели, желая умилостивить Тори. Но их песня была не похожа на песни эльфов и больше походила на ту первую, которую гномы пели когда-то хоббичи но. Ведь корою нужны друзья, во всех краях, но что такой? Пещеры прежние домой, лесной народ, король растет, воздаст вам щедрою рукой. Гором, дракон, и дам утром, суровый и димал, дракон, и вся юра, водитель так, об этом заявляет он. Песней прям понравилась Торину. Он оттаял, повеселел и принялся прикидывать, через какое время Дейн достигнет одинокой горы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 Мы с тобой пока не враги. Мы нечаянно видеть вас в живых. И теперь радуемся. А раз уж мы живы, то у нас есть о чем потолковать и посвящаться. Кто ты и о чем нам совещаться? Я Пэнт! От моей руки погиб дракон. Я освободил твое богатство. Разве это тебя не касается? Кроме того, я прямой наследник Гериона и Сейла.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 Тебе помогли в трудную минуту, а ты в ответ навлек на них погибель, хотя и не намеренно. Что же, сказанное было справедливо и честно, хотя Тоном гордым и угрюмым. Бильбо думал, что Торин признает законность сказанного. <свят> <свят> <свят> О том, что это я, я один обнаружил уязвимое место дракона, никто даже не вспомнил, да я этого и не ждал. Но Бильбо не принял во внимание власть золота и характер гномов. Долгие часы провел Торин в сокровищнице, и алчность крепко завладела им. Главным образом он разыскивал Аркинстон, но при этом замечал и другие чудесные вещи, с которыми связаны были воспоминания о трудах и печалях его народа. Самый главный и каверзный вопрос ты приберег наконец.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 Вопрос обоснованный. Но вы не погибли, а вы не грабители. И ведь кроме прав есть еще просто жалость, которую богатый может испытывать к нуждающимся, если те отнеслись к нему дружески, когда он бедствовал. Притом другие мои вопросы остались без ответа. Повторяю, я не намерен вести переговоры с вооруженными воинами, осаждающими мои ворота. А тем более с эльфами, которым я не питаю добрых чувств. Наши переговоры их не касаются. Вступайте отсюда, пока вас не полетели стрелы. Захотите оперять, говорить со мной. Сперва отошлите войско эльфов обратно в лес, где им собственное место. Тогда возвращайтесь, но без оружия. Король эльфов мой друг.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 Гномы убивали время, раскладывая сокровища по кучкам и приводя их в порядок. Торин, наконец, завел разговор об Алмазе, о знаменитом Аркенстоне Трейна, и убедительно попросил своих спутников обшарить все углы. Аркенстон, моего отца, один дороже Золотой реки. А для меня он и вовсе не имеет цены. И из всего богатства именно его я предназначаю для себя и жестоко отомщу всякому, кто найдет его и утаит. Бильбо слышал его слова и очень испугался. Что будет, если камень найдут?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 Как бы не завязался бой в долине, не нравится мне это. Народ, они, конечно, решительный, но едва ли им под силу справиться с войском, которое вас осаждает. А если справиться, то что ожидает вас? По пятам за ними идут зима и снег. Чем вы будете кормиться без поддержки расположения соседей? Дракона не стало, но как бы сокровища не принесли вам смерть. Но вразумить Торина было невозможно. Зима и мороз пощиплют людей и эльфов тоже. Они, может быть, и не вынесут жизни в необитаемом краю. Как доварятся на них мои родственники и нажмет зима, так они тоже по неволе заговорят по-другому. В эту ночь Бильбо решился. Ночь была безлунная, небо черное. Как только полностью стемнело, Бильба отошел в угол задней комнаты и вытащил из узелка веревку и аркинстон, завернутый в тряпицу. Потом вылез на верхушку стены. Там, дежурил бомбу. Здорово, холодно. А внутри должен заметить довольно тепло. Еще бы, но мне еще стоять до 12 ночи. Ой, скверная вышла история. А, Упаси Бог, чтобы я осуждал Торина, да растет его борода беспредельно. Аминь. А только он всегда был упрямец и не отличался. Гибко. Ах же, с гибкостью у меня сейчас. Неважно, ноги совершенно, а винили, я топтал их на каменистых лестницах и в коридорах. Дорого бы я дал за то, чтобы походить по мягкой трассе. А я бы дорого дал за глоток чего-нибудь крепкого, за сытный ужин, да за мягкую постель. А, к сожалению, пока осада продолжается, не могу тебе этого предложить, но зато могу предложить вот что. Уже давно я не стоял на часах и с удовольствием за тебя подержу, если хочешь, конечно. Все равно мне сегодня не спится. Ой, ты хороший товарищ Бильбом.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 После приключений в «Черном лесу» он все мечтал увидеть те же прекрасные сны. Остальные трудились, и вряд ли кому из гномов, даже Филе и Кили, могло прийти в голову выйти на стену не в свою дежурство. Темнота стояла полная, дорога была незнакома. Наконец, Бильбо умудрился добраться до излучины, и оставалось перейти брод, чтобы выйти прямо к лагерю. Поток в этом месте был не глубокий, но широкий, и маленький хоббит с трудом перебрался в темноте на другую сторону.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 Только он выбрался на сушу, дрожа от холода и отплевываясь, как подбежали эльфы с фонарями и стали шарить между камнями. Нет, это не рыба. Тут прячется шпион. Прикройте фонари, а то ему они помогут больше, чем нам, если он, забавное маленькое существо, слуга гномов. Слуга, вот еще. Когда не пыркнул Бильбо, он тут же громко чихнул. Эльфы немедленно кинулись на звук. Светите сюда, тут я, тут я, вот он, я, вот он, вот он, вот он. И Бильбо стянул кольцо с пальца выглянул из-за валуна. Эльфы мигом оправились от изумления и схватили его. Кто ты, гновский хоббит? Что ты тут делаешь? Почему наши часовые тебя не заметили? Я мистер Бильбо Бэггин, спутник Торина. Я хорошо знаю вашего короля в лицо, но он, вероятно, не знает, как выгляжу я. Меня наверняка помнит Берн. И его-то я и хочу видеть. Вот как! А какое к нему у вас дело? Как видите, как... Какое бы не было, любезные эльфы, оно касается только меня. Если есть у вас желание вернуться в родные леса, а не сидеть вечно в этом унылом, холодном месте, ведите меня поскорее к костру, чтобы я обсох, а потом дайте поговорить с начальниками. Только скорее, я могу провести здесь не больше двух часов. Вот как получилось, что часа через два после побега, бы сидел у жаркого костра перед большой палаткой, а рядом...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 Значит, у меня есть кое-какие сведения, которых нет у вас. Дэн должен вам сообщить. Находится в двух днях перехода отсюда. С ним, по крайней мере, 500 свирепых гномов. Многие из них опытные воины, кстати. Участвовали в ужасной войне гномов с гоблинами. Вы, несомненно, на них слыхали. Когда они дойдут сюда, начнутся большие неприятности. Зачем ты нам все это рассказываешь? Сурово спросил Берт.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 как он достался тебе, и почему ты его отдаешь как свой. Ну, он не совсем мой, но я, понимаете, я готов не требовать даже своей доли. Может быть, я и взломщик, со стороны виднее. Я лично себя таковым не считал, но взломщик более или менее честный. Сейчас я возвращаюсь назад, и пусть гномы делают со мной, что хотят. Надеюсь, камень принесет вам пользу.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 «Пожалуй, я все-таки лучше знаком с гномами, чем ты. Вот мой совет. Оставайся с нами, тут тебе будут оказаны почет и гостеприимство». «Спасибо, э, спасибо большое!» Ответил Бильбо и поклонился. «Я думаю, не гоже было бы покинуть друзей прямо сейчас, после того, как мы столько пережили вместе. Да и я и обещал в трене бомбу Бомбру разбудить его, кстати, в 12 ночи». «Сколько не уговаривали его, он не остался».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 впереди которых выступал какой-то старик в плаще и капюшоне, несший в руках деревянную шкатулку, окованную железом. «Приветствую тебя, Торин!» – произнес Берт. «Ты не передумал?» «Мое решение не меняется от того, что несколько раз взошло и село солнце. Ты пришел задать мне пустые вопросы. Я вижу войско эльфов, не отосланное домой, как я велел».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 Принадлежал моему отцу. Он мой. Почему я должен выкупать свою собственность? Любопытство взяло вверх, и он, не удержавшись, спросил, как попала к вам в руки святыня нашего королевского рода? Правда, ворон? Не задают такие вопросы. Мы не боры.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 «Ты жалкий меня! Ты взломщик тебя, маршивый!» От возмущения Торин не находил слов и тряхнул бедного Бильба, как щенка. «Клянусь боротой Юрина!» Хотел бы я увидеть сейчас Генрифа. Будь он прокрыт за то, что он подсунул нам тебя. Пусть отсохнет его борода. А тебя я сброшу со скалы. не надо. Остановись. Твое желание исполнилось. Произнес чей-то голос.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 Но, пожалуйста, не калечьте его. Поставьте его и послушайте сперва, что он скажет. И вы все тут сговорились! Зарычал Торин и неохотно поставил Бильбы на стену. Эй! Никогда больше не буду иметь дело с волшебниками и их приятелями! Что? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ты крысиная отродия! ай яй яй как все это неприятно!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 Так я и сделал. Я покончу с тобой все отношения. Смотри, смотри, не попадайся мне больше. Да уж постараюсь. Меня предали. Расчет был верный. Я не могу не выкупить Аркимстон, сокровище нашего рода. За него я отдаю 14 часть богатства с серебром и золотом. На это уйдет доля изменника. Пусть он убирается с этой награды. А вы там, там, делите ее, как знаете. Ему перепадет немного, не сомневайтесь. Забирайте его. Коли хотите, чтобы он остался жив, я расстаюсь с ним без сожаления. Спускайся к своим друзьям. «А то я тебя сброшу!» «Да я-то спущусь! А как же золото и серебро?» «Отдадим своим чередом, когда управимся!» «Спускайся!» «Пока не будет выкупа, камень останется у нас!» «Прокричал Берт!» «Для короля под горой вы ведете себя не слишком красиво!» «Проговорил Гэндальф!» «Но все еще может перемениться!» «Вот именно!»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 На тебе кольчуга, сделанная руками гномов Она слишком хороша для тебя Стрелой ее не пробьешь Но если ты сейчас не уберешься Я тебе ноги прострелю Жалкая тварь! Но! Но! Не торопись! Скорей! Скорей! Не торопись! Скорей! Скорей! Скорей! Мы даем вам время до завтрашнего утра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 Берт сам вышел им навстречу и бильбы с ним. Нас позвал Зейн, Зейн сказали гномы. Услыхав, что возродилось прежнее королевство, мы поторопились соединиться с нашими родственниками. А кто мы такие? Да! Кто Зачем вы такой? стоите под укрепленными стенами, словно враги? Зачем? Берт, естественно, отказался пропустить гномов в горе. Он твердо решил сперва дождаться золота и серебра в обмен на Аркинстон.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 Как и надеялся Гэндальф, гоблины, разозленные неожиданным сопротивлением, сосредоточились позади авангарда и теперь в ярости кинулись в долину. Их багрово-черных знамен было не сосчитать. Гоблины неслись беспорядочным и буйным потоком. Страшная это была битва. Самое опасное из приключений Бильбо, которым впоследствии он больше всего гордился, и который с удовольствием вспоминал, хотя роль его тогда была весьма незначительна.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 Едва гоблины оправились от натиска эльфов, в долине прокатился рохочущий рев. С возгласами марая и «Дейн» выскочили с другой стороны гномы железных холмов, потрясая боевыми мотыгами, а за ними выбежали воины озёрного города с длинными мечами. Паника охватила гоблинов. Они повернули навстречу новому врагу, и тогда эльфы снова бросились в атаку в удесетерённом количестве. Многие гоблины уже ударились в вдоль реки, чтобы избежать ловушки. Варви уже стали кидаться на своих седаков, разрывая трупы и раненых. Уже победа казалась близка, как вдруг сверху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 «Ко мне, эльфы-люди! Ко мне, воиродичи!» Так взывал Торин, и голос его гудел в долине, как рок. К нему на помощь бросились гномы Дейна.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 Медленно одолевали. На эту картину с горестью взирал Бильбо. Я занял позицию на вороне и высоте вместе с эльфами, отчасти потому, что оттуда было больше шансов спастись, а отчасти, как подсказывала мне туковская часть моего сознания, потому что в неизбежной последней схватке я предпочитал защищать короля эльфов.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 Дели. Это летели орлы. Ряд за рядом, несчетное войско, должно быть собранное со всех гнезд севера. Орлы! Орлы! Бильбо прыгал и размахивал руками. Видеть его и не могли, но услышали. Они подхватили крик, и голоса их разнеслись по всей долине. Орлы! Еще раз крикнул Бильбо, но тут камень, брошенный сверху, ударил по его шлему. Орлы! Бильбо рухнул на землю и больше ничего не видел и не слышал.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 В воздухе нависла скорбь. Все-таки, пожалуй, это победа, сказал Бильбо, ощупывая нующую голову. И унылая, однако, эта вещь. Вдруг из-за края обрыва показалась голова карабкающегося вверх человека. Тот направлялся в сторону Бильбо. Эй! Эй! Что нового -то? Кто за голос раздается и камней. Человек остановился, озираясь вокруг. И тут Бильбо вспомнил про кольцо. Фу ты! Быть невидимкой оказывается тоже не всегда выгодно. Если бы не кольцо, я, наверное, провел бы ночь в тепле и уюте. Это я! Бильбо Бэггинс! Спутник Торина! Закричал Бильбо, срывая кольцо. Удачно, что я тебя нашел. Я уже давно тебя ищу. Тебя причисли бы к убитам, если волшебник. Он уверял, будто в последний раз слышал твой голос именно тут. Ты сильно равен? Ты нет, кажется, только садонула по голове. Хорошо, что на мне шлем и череп у меня крепкий, но я все равно чувствую слабости, ноги как соломенные. Я отнесу тебя в лагерь. Человек с легкостью поднял его на руки. Он шел уверенно и быстро. Спустя некоторое время он уже поставил Бильбо на землю перед палаткой. В дверях стоял Гэндальф с рукой на перевязи. Даже волшебник и тот был ранен. А что говорить о других? В войске почти не осталось непострадавших. Увидев Бильбо, старик очень обрадовался. Бэкинс! Вот так сюрприз, все-таки жив. Ну и рад же я. Я уж боялся, что даже тебе изменилось счастье. Страшная вышла история. Чуть все не кончилось крахом. Но о конце я тебе потом расскажу. Сейчас идем. Тон его сделался вдруг серьезным. Тебя ждут. Добавил он и ввел хоббита в палатку. Торин! Я привел его. Да. Там лежал Торин Оокеншильд, весь израненный. Пробитая кольчуга и зазубренный топор валялись рядом на полу. Торин поднял голову. Прощай, прощай, добрый он. Я ухожу в чертуде ожиданий к моим прадцам до той поры, когда мир изменится к лучшему. Я оставляю все золото и серебро Так как там-то я ухожу, но мало ценится. Я хочу проститься с тобой по-хорошему. И взять обратно свои слова, произнесенные когда у ворот. И загладить свои поступки. Бильбо, опечаленный, прикланила колено. Прощай, король под горой. Никакие горы золота не заменят нам тебя. И не возместят этой утраты. Но я все-таки рад, что разделял с тобой опасность. Не всякому Бэггинсу доставалась честь участвовать в таком приключении. Это не так. В Тебе хорошего больше, чем ты думаешь. Недаром ты родился в доброжелательной Украине, Доля отваги, доля мудрости, сочетающихся в меру. Если бы наш брат побольше ценил вкусную пищу, застолье и песни, меньше золота, У. то в мире бы было куда висеть.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 Прошло немало времени, пока он решился отпустить самую пустячную шутку. Какая удача, что я очнулся тогда, когда очнулся. Лучше бы, конечно, Торин остался жить. Но я рад, что мы расстались с добрыми друзьями. Ты волох, битва Беккенс. Такую ты завою кашу с этим камнем, и все зря. Тебе так и не удалось купить мир и спокойствие. Все равно битва состоялась. Но уж в этом ты не виноват.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 Дэйн одарил их предводителя золотом и поклялся им вечной дружбе. Жалко. То есть жалко, что они улетели. Я бы с удовольствием повидал. Может, я их увижу на обратном пути. Скоро мне можно будет вернуться домой. Когда пожелаешь. Но в действительности прошло еще несколько дней, прежде чем Биль бы пустился в обратный путь. Сперва они похоронили Торина. Его закопали глубоко под горой, и Берт положил ему на грудь Аркинстон. Пусть камень хранится здесь, пока стоит гора. Да принесет он счастье его народу, который будет жить здесь отныне. На могиле король эльфов оставил Орквист, меч эльфов, отобранный у Торина в плену. В песнях говорится, будто меч светился в темноте, если приближались враги. Поэтому на крепость гномов никто не мог напасть врасплох.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 очень добр. Но, честное слово, мне так легче. Ведь, если бы я повез домой кучу золота, дорогой не обойтись бы без войн и смертоубийств. А что бы я стал делать с этим золотом дома? Нет уж. Лучше пусть остается в твоих руках. В конце концов, Биль бы согласился взять две небольшие шкатулки. Одну с серебром, другую с золотом. Сколько мог увезти пони? Может, с этим я кое-как и управлюсь. Настало, наконец, время проститься с друзьями. Прощай, парень! Прощайте, Двалин. Прощайте, Дори, прощай, Нори. Бильбо. Ори, Оин, Бифу, прощай. Бофуры и а -а -а. Пусть никогда не поредеют ваши бороды. Бильба обернулся к горе и добавил. Прощай, Тори, Наукиншик. Прощайте, Фили и Кили. Пусть никогда не изгладится память о вас. Гномы, провожавшие его за ворота, низко поклонились... Но не могли вымолвить ни слова от волнения. До свидания, счастливый путь, куда бы он ни лежал. Если вздумаешь навестить нас, когда наш дворец снова станет прекрасным, да. то какой мы грандиозный да. устроим. Если вы когда-нибудь будете проходить мимо моего дома, входите не стучась. Чай подается в четыре, но милости прошу во всякое время. И Бильбо отвернулся. А вот и все. И даже драконом приходит конец. Бильбо повернулся спиной к горе, как бы ставя точку в конце своего путешествия. Туковская в нем выдыхалась с каждым днем, а Бэггинсовская пролог вверх. Сейчас я хочу одного, как можно скорее очутиться в собственном кресле. Было первое мая, когда Бильбо и Гэндаль добрались до края долины Ривенделл где стоял последний, а с этой стороны первый домашний приют. Опять был вечер, пони устали, особенно тот, что без по Оба всадника нуждались в отдыхе. Спускаясь по крутой тропинке, Бильбо услыхал пение эльфов среди деревьев, как будто они так и не переставали петь с их отъезда. Потом эльфы выступили из-за деревьев, поздоровались и провели Бильбу с волшебником через мост к дому Элронда.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 Им, наконец, удалось выгнать некроманта из его мрачного пристанища на южной окраине Черного леса. Отныне лес сделается менее опасным, а север надолго освободится от его злой власти. Но было бы спокойнее, если бы его совсем изгнали из мира, в котором мы живем. За рассказом о путешествии последовали другие рассказы. Потом еще и еще о былом и о новых событиях, и о том, чего вовсе не бывало. И, наконец, голова Бильбы свесилась на грудь и сладко откусного. Проснулся он в белоснежной постели. Луна глядела прямо в открытое окно. Снизу от ручья доносились звонкие голоса от На одно слово веселый народ, сказал Бильба, высовывая голову в окно. Какой же час ночи. Право, ваша колыбельные пьяного гоблина разбудит. Впрочем, благодарю вас за нее. Будет за третий ну, тоже благодарим! Приближается рассвет! А ты спишь вечера! Поспать в доме Элронда – великое дело! Но я бы хотел еще и выспаться в нем! Доброй ночи еще раз, мои прекрасные друзья! Вильба опять бросился на постель и проснулся лишь поздним утром. Усталость его скоро прошла, и он не раз плясал и пересидывался шутками с эльфами. рано утром и поздно ночью. Но даже жизнь в долине эльфов не могла его удержать. Его все время тянуло домой. Поэтому через неделю он простился с Элрондом, с великим трудом уговорил его принять подарки и поехал с Вендельком дальше. Как только они выехали из долины, небо потемнело, поднялся ветер и полил дождь. «Да в мае не соскучишься!» сказал Бильбо, пряча лицо от хлеставшего дождя. «Что, легенды остались позади, мы возвращаемся домой. Наверное, это первая весточка о доме. Дорога впереди еще длинная, но зато она ведет только к дому и никуда больше».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 По дороге Бильбо то и дело узнавал места и вспоминал, что тут или там произошло год назад, и что при этом говорили. Ему казалось, что прошло 10 лет. Конечно же, он сразу заметил место, где пони убежали в репу, а они свернулись с дороги и пережили три неприятнейшие приключения с Томом Герком и Бильбо. Недалеке от дороги Гэндальд и Бильбо откопали спрятанное ими год назад золото троллей. Знаешь, Гэндальд, мне и так до конца жизни хватит. Лучше ты возьми эти сокровища. Уж кто-кто, а ты найдешь им применение. Найти-то найду, но я за справедливый дележ. Кто знает, может быть, тебе понадобится золото гораздо больше, чем ты думаешь. Они положили золото в мешки и завалили на фоне. Чем те остались очень недовольны.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 На калитке висело большое объявление, черным по белому гласившее. 22 июня господа Граб и бро будут продавать саупционные имущества. Чего? Покойного Бильба Бэггельса? Распродажа состоится ровно в 10 утра... Сейчас почти подошло время ланча, и большая часть вещей была распродана за различную цену. А вернее сказать, за бесценок, как нередко водятся на аукционах. Вот родственнички, а саквильбэггинсы, как раз они занимаются тем, что измеряют мои комнаты. Словом, Бильбо был признан пропавшим без вести. И не все обрадовались, когда оказалось, что он жив и здоров.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 В конце концов, чтобы сэкономить время, Бильбо откупил обратно большую часть собственной мебели. Ну, конечно, откупил, но мои серебряные ложечки так и пропали безвозвратно. Откровенно говоря, я подозревал, что это дело рук сакриль Бейкинсов. Что же касается этих родственников, то они так и не согласились считать вернувшегося Бэггинса подлинным. И относились к нему недружелюбно. Уж очень им хотелось жить в его славной норке. Кроме того, я обнаружил, что потерял не только серебряные ложечки, я потерял репутацию. Правда, Бильбо всю свою жизнь оставался другом эльфов, Его посещали гномы, волшебники и тому подобные личности. Но он перестал считаться почтенным хоббитом. В хоббитоне он тронутым. Другого мнения придерживались только его племянники и племянницы потуковской линии. Но и то взрослые не одобряли их дружбы с Бильбо. Должен сказать вам честно, что меня это абсолютно не волнует. Я вполне доволен собственной жизнью. Чайник у меня на очаге, поет еще музыка мне, чем прежде, в безмятежные дни до эры незваных гостей. Кинжал я повесил над камином, корчугу растянул в прих... Золото и серебро, ну, разошлись главным образом на подарки, что, собственно, до некоторой степени объясняет привязанность ко мне племянников и племянниц. Особное кольцо я храню в глубокой тайне, и пользуюсь им, когда приходят неприятные посетители. Бильбо пристрастился писать стихи и ходить в гости к эльфам. Многие соседи покачивали головами, вертели пальцами у лба и говорили, бедняга Бэггинс.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 Новый бургомистр ведет себя умнее. Закончил Балин. И пользуется большой популярностью. Ему, естественно, вменяется в заслугу нынешней подцветали. В новых песнях уже поется про то, как при нем, наконец, потекли золотые реки. Ага, так значит, в каком-то смысле старинные пророчества сбылись. Конечно. Почему бы им не сбыться? Ты, надеюсь, не утратил веры в пророчества от того, что сам помогал их осуществлять? Не думаешь же ты всерьез, будто всякий раз ты выходил сухим из воды просто так, благодаря твоей счастливой звезде. Правда? Все складывалось так удачно не только ради твоего спасения. Спору нет, мистер Беккинс. Личность вы превосходная, и я вас очень люблю. Но не забывайте, пожалуйста, что мир огромен. А вы персона не столь уж крупная. Ну и прекрасно. Зато у меня отличный табачок. И Бильба протянул волшебнику табакерку. Авторы идеи Светлана Сорокина и Алексей и Венедиктов, режиссер-постановщик Рамил Ибрагимов, звукорежиссер Александр Цернис и Сергей Игнатов. В ролях от автора Светлана Сорокина, Бильба Лев Гулько ворен Константин Кравинский, волшебник Гендальф Рамил Ибрагимов, король лесных эльфов и старый ворон Александр Андреенко, бургомистр озерного города Владислав Верковский, берт и пиорн Человек-медведь Сергей Меркушев, дракон Смог и горлом Александр Шавлин, гномы, эльфы, тролли, гоблины, варги, пауки... Елена Казаринова, Александр Шаврин, Наталья Домирецкая, Сергей Миркушев, Алексей Дыховичный, Марина Михайлова, Алексей Осин, Петр Журавлев и Алексей Венедиктов.